Софья Тимофеева. Детский клуб как бизнес. Откройте свое дело и зарабатывайте. Если вы хотите открыть свое дело, то детский клуб или центр – это отличная идея для вашего бизнеса. Софья Тимофеева, владелеца франшизной сети детских клубов и бизнес-консультант, поможет вам поверить в себя и организовать деятельность вашего клуба с нуля. Вы получите пошаговые инструкции по открытию детского клуба. Узнаете, как привлечь максимум клиентов, наладить процесс управления и развивать свой бизнес. Кроме этого, в книге подробно описаны возможности создания онлайн-проектов для детского клуба, которые так важны для успешной работы в период кризиса. Вы узнаете, какие направления можно задействовать, какое оборудование вам понадобится и как наладить работу онлайн. Издание будет полезно начинающим предпринимателям, собственникам и руководителям детских клубов. Советы автора помогут любому владельцу малого бизнеса правильно расставить приоритеты и начать зарабатывать больше даже в период кризиса. Введение. Бизнес любит долгосрочные и правильные отношения. Но рутина очень часто сбивает нас с толку, уводя в сторону от намеченного пути. Хватаясь то за одно, то за другое, вы оказываетесь в ситуации хаоса, Перестаете узнавать и себя, и бизнес. И вам уже не нравится то, чем вы совсем недавно так хотели заниматься. Причина в том, что вы не знаете бизнес и не умеете ставить цели и разрабатывать стратегию. Не знаете, куда идти. Обычный наемный сотрудник живет как все. Ходит на работу, готовит еду, смотрит телевизор, у него есть выходные и отпуск. Он не сильно задумывается о будущем, плывя по течению к известным флажкам. Пенсии и старости. Все знакомо, предсказуемо и не страшно, потому что известно. Так жили наши родители, так живут все. У владельца бизнеса другая история. Много непонятного. Тут просто как все не получится. Надо ставить цели, планировать, выполнять задачи и точно знать, куда идти. Иначе бедный кораблик бизнеса попадет в великий шторм. Таков закон. Знаете, куда идти – будет штиль. Не знаете – подует ураганный ветер. Купили семилетнему сыну дрон. Уж очень ему захотелось. Сын сказал папе, что сам соберет. Инструкцию оставил, ушел в другую комнату. Включает пульт управления, дрон не работает. Неправильно собран, что-то отваливается. Захарик, а ты по инструкции собирал? Ты же сказал, что изучил инструкцию. Нет, не по инструкции. Зачем она нужна? Тут и так все понятно. Так инструкцию для того и составляет, чтобы это работало наверняка. Мне показалось, что это просто, но я чуть не угробил дрон. Вот так из бизнеса. Мало кто хочет изучать инструкцию, а потом удивляется, почему это ничего не работает. Детский клуб я открывала в 2008 году. В 2012-2016 годах в издательстве «Питер» вышли пять моих книг. Первое. Детский клуб «С чего начать, как преуспеть» – практическое руководство по организации детского развивающего центра. Второе. Прибыльный детский клуб. Третье. Детский клуб «Совершенствуем систему управления». Четвертое. Детский клуб «От идеи до прибыли». Пятое. Бизнес на каблуках. «Советы деловой женщины». Все эти книги разные по содержанию, обязательно изучите их. Кроме того, я являюсь автором более 40 методических книг для детей. Ведь по профессии я педагог. А по совместительству еще и сказочник. Наши сказки «Короля чистотела», сказки «Феи дружного королевства» и другие книги, выпущенные в издательстве «Питер», много лет являются бестселлерами. Подробные инструкции по ведению бизнеса вы найдете на сайте www.tvoeklub.ru Я расскажу вам, как устроен детский клуб, какие шаги надо предпринять, собираясь его открыть, как можно масштабировать бизнес, как устроены продажи в детском клубе, какая документация необходима для работы клуба. Вы узнаете! как выйти в онлайн и обрести успех, как с помощью тренингов выработать в себе качество руководителя. Я предложу вам готовые методики занятий по 40 курсам, полностью разработанные сценарии праздников и мастер-классов, интересные и необычные дидактические пособия и еще многое другое. Подписавшись на мои страницы в социальных сетях, вы убедитесь, что детский клуб – это уникальный бизнес – Любовь, энергия и заливистый детский смех дорогого стоят. Ради этого можно изучить все до мелочей. А изучив, вы будете преданы своему бизнесу навсегда, как и он будет предан вам. Глава 1. Таблица умножения для первооткрывателей. Глава 1. Часть 1. Букет цветов для первого класса. Дорогие друзья, если вы читаете мою книгу, значит вы подумываете об открытии детского клуба или центра. И это замечательно. Я обожаю свой бизнес, считаю его лучшим на свете, но знаю, что он не так прост, как кажется. Он имеет сложное устройство, как механизм настоящего автомобиля. Но, что приятно, весь этот механизм логичен, поддается изучению и управлению. Впервые садясь за руль, человек осознает, что управлять настоящей машиной – сложное умение. Да, он знает всю теорию и зазубрил правила дорожного движения, но глаза не понимают, куда смотреть, руки и ноги, что делать. Тем не менее, человек видит цель и представляет, как самостоятельно, без всякого напряга, едет на красивой машине. Этот человек, как и вы, был не готов отказаться от своей мечты, а также осознавал тот факт, что тысячи людей смогли ее осуществить, водить машину. Поэтому, принимая свою беспомощность, он снова и снова усаживался на место водителя, ставил ногу на педаль и ехал. Случались ошибки, возникали внезапный страх и желание больше никогда не садиться за руль, но наступал новый день, и опять человек шел вырабатывать навык. С каждым разом у него получалось все лучше и лучше, и вот спустя пару месяцев он уже уверенно садится за руль и самостоятельно едет по знакомым дорогам, а через некоторое время ездит на машине туда, куда хочется. Я за рулем автомобиля чуть больше, чем за рулем бизнеса, но вижу, что в бизнесе мы как руководители проходим те же стадии, что и при любом обучении. Совершенно не важно, где и чему мы учимся, последовательность одна и та же. Первое. Полное незнание и растерянность. Второе. Период адаптации. Третье. Приобретение первых умений и навыков. Четвертое. Автоматизация некоторых процессов. Пятое. Полноценное управление деятельностью. Поэтому, если вы решили открыть бизнес, то поздравляю! Теперь вы ученик, а точнее первоклассник. И все эмоции, присущие первокласснику, вам предстоит испытать. Однако в первом классе можно застрять надолго, если не учиться. Бизнес – это наука. Вы же не думаете, что масса книг по бизнесу написана просто так. Зайдите-ка в любой интернет-магазин и посмотрите раздел «Бизнес-книги». Вон сколько их. Почему они написаны? Потому что любой бизнес имеет множество нюансов. В том числе и детский клуб. Как организовать детский клуб? Со стороны кажется, что очень просто. Найти помещение и хорошо его украсить. Ведь дети любят все яркое. Купить интересные пособия для занятий. Тогда клуб будет отличаться от конкурентов. Найти педагогов, которые будут вести занятия дать какую-то рекламу, люди придут, увидят красивый клуб педагогов и купят занятия. Я довольно примитивно описала процесс, но именно так видится процесс новичкам-первооткрывателям. Когда я начинаю рассказывать, что у бизнеса есть свои подводные камни, что клиенты просто так не приходят, а отбор сотрудников имеет массу секретов, то первооткрыватели меня не слышат. Это нормально. Точно так же ребенок, когда учится писать в прописях, понятия не имеет о сложно подчиненных предложениях и причастных оборотах. Если мы начнем ему обо всем этом рассказывать, информация просто не зайдет, не запомнится. Ведь ему на данном этапе самым сложным кажется написание палочек, которые должны быть ровными, да еще за строчку не выходить. Поэтому наша задача принять, что впереди вас ждет школа знаний по бизнесу и развитие новых умений. Остаться прежним не получится. Как ребенок учится читать, а потом проглатывает одну книгу за другой, так и вы будете учиться бизнесу, меняя свое мышление и представление о людях и мире в целом. Чтобы ехать на машине бизнеса спокойно и уверенно, вы должны освоить новую информацию и выработать необходимые умения. Это самое главное. Будет страшно и неприятно. Без этого не обойтись. Но если вы будете настойчиво тренироваться, преодолевая собственные эмоции и исправляя ошибки, то спустя какое-то время вы воплотите в реальность ту картину, которую когда-то себе представляли. Бизнес щедро дает деньги и признание при одном условии – в него играют по правилам. По правилам бизнеса, конечно, они по своим собственным. И Эти правила нужно выучить. Когда мы пришли в школу, то знали, что там будут разные предметы. Чтение, математика, русские рисования, физкультура, окружающий мир. А в более старших классах добавятся еще незнакомые привлекательные названия. Ботаника, зоология, анатомия, география, физика и химия, геометрия, алгебра и загадочная манящая астрономия. Есть предметы и в нашем бизнесе, их список я привела в таблице 1, их нужно будет освоить. Что-то придется изучить сразу, иначе останется двоечником. А бизнес двоечникам денег не дает, таковы правила игры. Некоторые предметы можно изучить чуть позже. Это уже не начальная арифметика, а что-то типа алгебры. Имеются также дополнительные курсы, которые помогут вам получить более глубокие знания по бизнесу, а значит увеличить прибыль. Не зная предметы, которые указаны в таблице 1, вы не сможете вести бизнес. Вот и вся правда. Вы же не можете, не зная английского, написать сочинение на этом языке. С бизнесом такая же ситуация. Существует масса нюансов, формул и правил, которые надо знать. При кажущейся их простоте сотни новичков, открывающих бизнес, наступают на одни и те же грабли, которые больно бьют по нервной системе и кошельку. Таблица 1. Расписание предметов при открытии детского клуба. Столбец 1. Предмет для изучения. Столбец 2. В каком классе надо изучить год работы. Столбец 3. Примечания. Первое. Целевая аудитория. Нулевой класс – подготовительная группа. Прежде чем начать бизнес, нужно понять, кто будет покупать ваши услуги. Второе. Финансовое планирование. Нулевой класс и далее. В нулевом классе вы начинаете прикидывать первые цифровые показатели по бизнес-плану. Затем учитесь отслеживать цифры в финансовом плане. Третье. Набор сотрудников. Первый класс. Наберете не тех людей – Бизнес и ваша нервная система развалятся. К чему такие эксперименты? Четвертое. Управление сотрудниками. Первый класс. Нужно правильно выстроить отношения с самого начала. Пятое. Делегирование задач сотрудникам. Второй класс и далее. В первом классе разберетесь с задачами, элементарным управлением коллективом, а потом уже будете делегировать полномочия. Делегирование более сложная деятельность. Она подразумевает понимание процессов бизнеса. Шестое. Основы продаж в бизнесе. Первый класс. Без понимания сути продаж не будет денег в клубе. Седьмое. Построение системы продаж. Второй класс. На своем опыте увидите необходимость системы и начнете ее выстраивать. Восьмое. Командные продажи. Третий класс и далее. Надо автоматизировать продажи, чтобы каждый сотрудник правильно выполнял свои функции, связанные с продажами. Девятое. Привлечение клиентов. Первый класс и далее. Это огромный раздел, как математика, которая включает в себя арифметику, алгебру, геометрию, тригонометрию, стереометрию и так далее. Привлечение клиентов включает в себя контекстную рекламу, SEO-продвижение, таргетированную рекламу, партнерские программы и так далее. Десятое. Управление бизнесом. Второй класс и далее. Для налаживания бизнеса нужны бизнес-опыт и понимание бизнес-процессов. Со второго года работы вы только начинаете отлаживать систему. Этот процесс продлится не один год. Одиннадцатое. Документация. Первый класс. С самого начала нужно придерживаться правил, чтобы потом не было мучительно больно. Зона рисков, проверка и жалобы сотрудников, клиентов, жителей дома. Зачастую с проверками приходят в первый год, несмотря на миф, что бизнес три года не трогают. 12. Выбор развивающих курсов и других услуг. Первый класс. Если подберете курсы неверно, то ваш магазин может прогореть. Наверняка вы знаете массу магазинов, которые сделали что-то интересненькое, но большим спросом у людей это не пользовалось. И магазины закрылись. Также с детским клубом мы создаем клуб, чтобы оказывать услуги людям. На наши услуги должен быть спрос, а там и интересненькое можно добавить. 13. Методическое оснащение клуба. Конспекты занятий. Первый класс. Если у вас не будет конспектов занятий и методического оснащения, вы попадаете в зависимость от своих сотрудников и случайностей. Бизнес перестает быть устойчивой системой. 14. Работа с постоянными клиентами. Второй класс и далее. Нужно набраться опыта общения с клиентами, понять их потребности. 15. Клиентская база. Первый класс и далее. Надо учиться правильно вести клиентскую базу и на... Надо учиться правильно вести клиентскую базу и заносить данные в CRM-программы. 16. Расписание детского клуба. Первый класс. Правильно составленное расписание поможет вам увеличить продажи, а вашим клиентам получить услуги детского центра. 17. -е. Управление собой. Если не будете заниматься личностным ростом, то не сможете развивать бизнес. Кроме того, произойдет перекос либо в сторону бизнеса, либо в сторону семьи. Не будет гармонии в жизни. 18. -е. Личный бренд. Дополнительный курс. Этот курс не для всех, но он очень повышает прибыльность и эффективность бизнеса. 19. Выход в онлайн. Дополнительный курс. Тоже курс для избранных. Резко увеличивает прибыль в бизнесе. Если вы поймете, что бизнес – это наука, которую надо изучить, вам сразу станет легче. У вас не возникнет неоправданных ожиданий. Вы будете понимать, что бизнес – это работа. Но в отличие от работы по найму, вы получаете массу бонусов и подарков. Итак, если вы будете прилежным учеником или ученицей и не обязательно отличником, то благодаря своему бизнесу получите собственные деньги в приличном количестве. Этого количества вам будет хватать на путешествия, обновки, подарки близким и свои многочисленные хотелки. Понимание того, что сумма прибыли зависит от ваших усилий. Свободное время, которое можно посвятить себе и своей семье. Возможность распоряжаться собственной жизнью. Полноценную возможность заняться творчеством. Теперь только вы решаете, что и как будет организовано. Массу положительных эмоций от осознания, что это все сделали вы. Море энергии, которую дети дарят нам безвозмездно. Осознание того, что не зря проживаете свою жизнь. Вы вносите огромный вклад в развитие новых поколений. Вы – Созидатель. Гармонию в жизни. Когда бизнес налажен, то живешь размеренно и гармонично, наслаждаясь жизнью. Новую версию себя. Бизнес открывает для вас возможности, о которых вы могли бы никогда и не узнать. Спустя несколько лет вы оглянетесь и поймете – Как было бы страшно, если бы вы пошли по другому пути. И будете благодарны судьбе за то, что она подарила вам возможность раскрыть ваши скрытые дарования. Финансовую и моральную независимость. Уверенность в себе. Легко ли мне далось решение открыть бизнес? Нет. Я мучилась полгода, размышляя над тем, вернуться ли мне работать преподавателем в институт или начать свое дело. На одной чаше весов лежала знакомая прогнозируемая жизнь, на другой – новая, неизведанная, черный ящик. Я стояла перед выбором – пойти по известной дороге, ровной с понятным мне пунктом назначения, я хотела стать деканом факультета, или отправиться нехоженной тропой, неизвестно куда, да еще и потратить при этом деньги. На указателе дороги с названием «бизнес» так и было написано будет непонятно, трудно и неизвестно, чем закончится. Пока я мучилась, пришло время выходить из декрета, и заведующая кафедрой попросила принять решение в течение трех дней. Я не спала ночами. Что делать? Что делать? Что делать? В какой-то момент я поняла, что хочу закрыть знакомую мне книгу под названием Софья Тимофеева, преподаватель университета, любитель студентов и профессоров, и открыть новую. Софья Тимофеева, бизнес-леди, неизвестно, что тут можно написать дальше. Вторая книга – сплошные чистые листы. Смогу ли я их чем-то заполнить – неизвестно, но судьба дала мне шанс. Я поняла, что если не сделаю этот шаг сейчас, то никогда не узнаю о себе ничего нового. Не узнаю своих способностей, не узнаю возможностей мира, а вдруг это будет круто. И я всего этого лишусь, потому что испугалась? Трясясь от страха, я все-таки решилась. Заявление на увольнение было написано, а что из этого получилось, вы и сами знаете. И я нашла то счастье, о котором и мечтать не смела. Когда-то я работала учителем начальных классов, потом преподавателем в институте, была заместителем декана на факультете начальных классов в РГПУ имени Герцена а также начальником отдела в агентстве недвижимости. Совмещала две работы. Но теперь мой самый страшный сон – это вернуться на какую-либо предыдущую работу и снова стать наемным сотрудником. Владея собственным бизнесом, вы никогда не делаете ничего против своей воли и по чьей-то указке. Да, приходится составлять различные документы, так как есть требования государственных органов. Кажется, что они теперь наши начальники. Нет, это не так. Вся документация четко оправдана. Она имеет логику и смысл. Так что, занимаясь документами, вы тратите время не зря. Вы работаете на свой бизнес. Если вы только раздумываете над тем, открыть бизнес или нет, то взвесьте все за и против. Готовы ли вы завести зачетку и идти учиться бизнесу? Готовы ли получить за потраченную энергию бонусы, которых никто никогда не даст просто так? Или нет? Если вы говорите «да», то вся эта книга для вас. Ровно как и мои предыдущие книги, посвященные работе детского клуба. И, конечно, тренинги и информация в социальных сетях. Учитесь и никогда не сомневайтесь в себе. Вы на зубок знаете правила безударных гласных в корне слова таблицу умножения и много чего еще. Выучите и правила игры в бизнес. Они не сложнее. Глава 1, часть 2. Как рюкзак денег полностью меняет вашу жизнь? Очень долго я размышляла над тем, почему у руководителей детских клубов возникает так много стрессовых ситуаций и как можно их избежать. Ответить на вопрос помог случай – Я увидела пост одной знакомой женщины, руководителя детского клуба. Оказалось, что один из ее сотрудников предал клуб, увел клиентов и открыл свой клуб неподалеку. Руководителем она была опытным, клубу не меньше трех лет. Тем не менее, эмоции лились через край. Между строк читала желание срочно прикрыть всю эту деятельность и быстренько вернуться в наемные сотрудники. Еще больше меня удивили комментарии под постом. Директора клубов жалели коллегу, так и писали. Приходи, позвони, я тебя пожалею, я рядом. Но толковых советов, что делать в данной ситуации, никто не дал. Мне же жалеть эту знакомую совсем не хотелось. Нечего распускать Нюни. Ты же руководитель. Ты должна быть готова к подобным ситуациям. Ну, вернешься ты обратно в организацию, где работала раньше. И что? Сможешь после трех лет свободы стать наемным сотрудником? И будешь пристально следить за деятельностью своего начальника, а по вечерам рассуждать «я так не делала?» В общем, эта история не давала мне покоя. Почему женщины так эмоционально реагируют на все эти стрессовые ситуации? Сколько же нервов будет тратиться в каждом подобном случае? Получится не бизнес в удовольствие, а нервотрепательная машинка 7 дней в неделю за свои же деньги. Можно ли этого избежать? Надо научиться строить бизнес так, чтобы стрессов было меньше. Можно ли это сделать? И как? И вот ровно через сутки мой мозг выдал правильное решение этой задачки. Все оказалось довольно просто. Я с удовольствием поделюсь с вами своими мыслями и уверена, что раз и навсегда вы поймете свою роль в бизнесе и оцените ее по достоинству. Начну с примера. С себя. Я работала 10 лет преподавателем в институте. Читала лекции, принимала экзамены. Учила студентов писать дипломные работы, ну и сама писала кандидатскую диссертацию. Все по плану, стрессов практически не было. Ходила на работу, встречалась со студентами, выполняла указания начальства. Затем я открыла бизнес и началась совсем другая жизнь. Мне самостоятельно пришлось принимать решение, купить или не купить что-то в клуб, брать или не брать сотрудника отказать клиенту в просьбе или не отказать и так далее. Принятие решений это только один пласт работы руководителя. И, кстати, не самый главный. Есть более важные вещи, они связаны с деньгами. Посмотрите на преподавателя вуза. Обычная женщина ходит на работу, никому не интересно как носитель материальных ценностей, поскольку ни за что материальное не отвечает, не является распорядителем денег. Просто человек. А теперь посмотрите на руководителя детского клуба тоже как на носителя материальных ценностей. О, это уже интереснее. Этот человек обладает капиталом, у него по сути за спиной рюкзак денег. И этот человек решает, кому и сколько денег выдать. Итак, становясь руководителем бизнеса в глазах окружающих, вы автоматически надеваете себе на спину огромный рюкзак с деньгами. Неважно, сколько их там на самом деле. Для арендодателя и для сотрудника вы человек, который распоряжается этими деньгами. Для владельцев журнала, которые хотят вытрясти из вас деньги на рекламу, руководитель интереснейший человек. То есть вы сразу становитесь всем интересны. У вас есть деньги. А деньги, как вы понимаете, нужны всем. Получается, что у нас две картинки. Одна. По лесной тропинке идет женщина-преподаватель вуза, наемный сотрудник. Нюхает цветочки, гуляет, никому не интересно. И другая картинка. По этой же лесной тропинке идет руководитель бизнеса с рюкзаком денег. Это уже интересный объект. И сразу изо всех кустов начинают выглядывать хищники. Страшная картинка. Не бойтесь. Нужно смотреть правде в глаза. Ведь понимая всю ситуацию, мы можем защитить себя, жить спокойно и еще получать огромное удовольствие от бизнеса. Что же может сделать эта женщина с рюкзаком денег за спиной, когда на нее уже уставились хищники? Правильно, оградить их забором и идти спокойно дальше. То есть руководитель обязан понимать, что он является носителем материальных ценностей и должен грамотно расставить заборы. Тогда в бизнесе практически не будет стрессов. Вот основные заборы в детском клубе. Первый. Документы. Они помогают защитить наши деньги при проверках различными государственными структурами, а также при конфликтах с сотрудниками и клиентами. 2. Правила работы с клиентами и сотрудниками. 3. Правильная система сбора информации о клиентах и хранения клиентской базы. Плохо, когда сотрудник уходит и уводит клиентов. Клиенты, как и деньги, ваша материальная ценность. 4. Тщательное чтение договоров при работе с различными поставщиками. 5. Обдуманная трата средств. Тут помогают знания основ бизнеса и выстроенная стратегия. Тогда не придется тратить лишние деньги на рекламу, пособия, оплату труда сотрудников и так далее 6. Правильно построенный бизнес, который будет очень сложно расшатать. Седьмой – понимание своей роли в бизнесе. Надо сразу принять, что теперь вы с мешком денег. Бизнес – это игра, и открыв ИП или ООО, вы автоматически принимаете ее правила. Наемный сотрудник остается в прошлом. Вы были пешкой, теперь вы главное лицо – королева или король. Учитесь играть по королевским правилам, хотя еще долго будут по привычке вылезать правила пешки. Начиная играть в бизнес, вы получаете не только мешок денег, заборы и хищников, но и массу привилегий, которых нет у наемных сотрудников. Первая – свобода. Очень важная ценность для многих. Теперь только вы решаете, что, как и когда делать. Вторая – творчество. Никто теперь не ограничивает вас в действиях. И вы можете раскрыть себя как хотите. Это огромное преимущество. Можно смело писать собственный сценарий своей жизни самыми разными красками. Третье – деньги. Любые правильные действия в бизнесе щедро поощряются денежными поступлениями, что очень приятно. Путешествия, подарки для родных и близких, повышение уровня комфорта – это все дает бизнес. Все эти привилегии очень ценны. Многие хотят их получить, оставаясь пешкой. Но все это доступно только королевским особам. Поэтому нужно принять правила игры. Теперь я королева, у меня за спиной рюкзак денег. Я всем интересна и должна себя защитить. И я буду играть в эту игру, потому что тут классные призы. Придется изучить правила и следовать им. Вот в целом об этом будет вся книга. О заборах которые помогут придать устойчивость вашему бизнесу и защитят вас от недоброжелателей. Ведь бизнес создан для удовольствия, интересной игры, а не для слез и стрессов. Глава 1, часть 3. Три главных ингредиента бизнеса. Бизнес готовить несложно, если знать его рецепт. Как и в любом блюде, здесь есть основные ингредиенты, а есть нюансы, позволяющие оттенить вкус. Вот основные составляющие успеха нашего бизнеса. Первое – качественные услуги. Второе – привлечение клиентов. Третье – продажи. Уже одно только знание основных ингредиентов даст вам понимание и своих ошибок, и путей развития бизнеса. Давайте рассмотрим первую составляющую – качественные услуги. Что под этим подразумевается? Что нужно клиенту? Чем это обеспечивается? Таблица 2. Блок услуг. Важная составляющая детского бизнеса. Качественные услуги. Что входит? Гарантия получения результата. Чем обеспечивается? Методическое оснащение клуба, разработанные программы, которые являются имуществом клуба, а не педагога. Как сделать? Приобрести готовые программы для клуба или разработать их самим. Уже под программы закупить пособие, чтобы не захламлять помещение и не тратить лишних денег. Что входит? Комфорт в помещении. Чем обеспечивается? Создание стиля и уюта внутри помещения, чистота и безопасность. Как сделать? Продумать удобство помещения с точки зрения клиента. Что входит? Профессиональные сотрудники. Чем обеспечивается? Правильный подбор сотрудников. Как сделать? Прочитать книги и пройти тренинги по подбору сотрудников. Внимательно изучите таблицу 2. Смотрите, как все просто. Клиент приходит в клуб. Ему и его ребенку должно быть комфортно, удобно и безопасно. Но платит он деньги за оказание услуг. То есть клуб должен давать гарантированный результат. Как это обеспечить? Конечно, программами и профессиональными сотрудниками. Эти компоненты чрезвычайно важны. Уберите один из них, и все, клиентов будет мало, а прибыль нулевая. Был 2009 год. Мой клуб уже открылся. По стране пошла волна создания клубов, которые занимались только песочной терапией. Мне было, конечно, страшно любопытно. Взяв пятилетнюю Ясю в охапку, поехала на Арбат в известный центр. Холл был просторный, яркий, администратор, улыбчивый и приветливый. По плану дети сначала занимались в юнгианской песочнице, а потом за световыми планшетами в другой комнате. Занятие длилось два часа. Яся была в восторге. и Я уже собиралась приобрести абонемент на дорогие занятия по выходным, потому что у нас в клубе такого не было. После занятия, как водится, мы пошли в туалет. До сих пор помню его до мелочей. В туалетной комнате нас встретил забытый всеми унитаз, который стонал от сантиметровой, как бы это сказать прилично, размазанной по всей внутренней поверхности немытости. а сидушки унитаза вообще промолчу. Я поняла, что ребенку тут нельзя находиться ни секунды, но дочка хотела в туалет. Потом надо было помыть руки. Вы помните это брезгливое чувство, возникающее в общественных местах, когда противно дотрагиваться до крана? Завершили дело грязнющие вафельные полотенца, которые дружно висели на крючках и посмеивались над всеми нашими человеческими потребностями. Я вышла из туалета с желанием срочно помыться и бросить всю одежду в стирку. Бе! Казалось, что все это впиталось в мою кожу, волосы и в моего ребенка. Как бы отмыться-то? Вопрос об абонементе уже не стоял ни за какие деньги, ни даже бесплатно. Почему-то возникло брезгливое отношение и к песку в песочнице. Вот себе и туалет. Гарантия получения результата – важнейшее условие того, что клиенты годами будут ходить к вам. Ко мне в клуб часто приходят дети, которые пару лет назад посещали какие-то занятия по чтению, но так и не научились читать. У нас же они учатся читать по программе «Умничка» за пару месяцев, остаются очень довольны и продолжают ходить дальше, наращивая скорость чтения. Однако любую хорошую методическую программу может испортить плохой педагог. Дайте программу человеку, которому самому скучно на уроке, и вместе с ним заскучают все дети. Новички в бизнесе обычно напрочь забывают о привлечении клиентов и продажах. Подразумевая, что это происходит само собой, если будет красивый клуб, то клиенты об этом и так узнают. Но клиенты не бабочки, которые летят на красивый цветок. У каждого из них своя жизнь, линия которой не пересекается с вашим клубом. Вот если бы у детского клуба были ножки, и он мог бы вставать на пути клиента, когда тот идет домой, и сказать «Привет, я детский клуб, заходи!», то вполне возможно клиент бы отреагировал. А так, большинство потенциальных клиентов, проживающих в вашем доме, даже не знают о том, что вы открыли клуб. С наушниками в ушах и смартфоном в руках люди не замечают даже яркую неоновую рекламу. Рассмотрите таблицу 3, которая касается привлечения клиентов в клуб. Вполне возможно, что многие фразы из таблицы сейчас будут непонятны. Например, целевая аудитория. Что это такое? В последующих главах я постараюсь доступно об этом рассказать. Таблица 3. Привлечение клиентов в детский клуб. Важная составляющая детского бизнеса – привлечение клиентов. Что входит? Понимание потребности клиента. Чем обеспечивается? Знание целевой аудитории. Как сделать? Изучить книги и пройти тренинги по целевой аудитории. Что входит? Предложение нужного продукта. Чем обеспечивается? Доскональное знание услуг. Как сделать? Разработать программы по каждому направлению или услуге. Что входит? Работа с возражениями клиента. Чем обеспечивается? Знание технологии продаж и понимание ценности услуги. Как сделать? Изучить книги и пройти тренинги. Основа продаж, помимо прочего, составляет понимание своей целевой аудитории и ее потребностей. А также понимание, что мы можем предложить клиенту в своем детском центре. Работа с возражениями – это чистая технология. Возражения – это высказанные вслух сомнения. Не надо их бояться. Хорошо, когда клиент их озвучивает. Бывает, что клиент говорит одно, а на самом деле проблема в чем-то другом. Надо изучать продажи и помогать клиенту принимать верное решение. Если бизнес не складывается, руководитель начинает искать «а где же дыра?». Покупают разные тренинги, то по рекламе в группе ВКонтакте, то по поведению страницы в Инстаграм, то по работе администраторов. Когда мешок рвется весь, штопать его с одной стороны бесполезно. При покупке новой штопки искренне надеешься, что остальные дырки зарастут сами собой. Не зарастают. Приходят разочарования в обучении и тренингах. Очень важно найти то место, где нитка поехала. Тогда бизнес быстро встанет на свои рельсы. Часто поехавшая нитка находится в голове руководителя детского клуба, который не знает, как устроена система, которой он управляет. Прежде всего нужно понять свою целевую аудиторию. Только после этого можно строить все остальное. Скрипты продаж, рекламу, посты, а также выстраивать лид-магниты и так далее. Глава 1, часть 4. Почему клиенты не хотят покупать? Давайте пообсуждаем наших клиентов. Прям разберем их по косточкам. Ситуация со стороны руководителя детского клуба часто выглядит так. Я вот стараюсь, стараюсь, намываю, натираю. Понакупила массу всего, а они не ценят. Нос воротят. Да еще и скидки все время просят. Нет, клиенты испортились. Им развитие детей совершенно не нужно. Времена изменились. Клиенты не протухшие продукты, чтобы портиться. Если они не отдают свои деньги, значит не видят ценности в том, что вы предлагаете. В мире ведь как повелось. Сначала люди менялись товарами. Оценивались трудозатраты на изготовление разных вещей и предметов быта. Например, платье могло стоить определенное количество мешков зерна. Не больше и не меньше. Когда такой товарообмен стал неудобен, появились деньги. Назначение денег – оценивать услуги, товары. Если обладатель денег считает, что обмен адекватен, то отдает деньги. А если деньги стоят дороже, чем товар, то не отдает. Получается, что клиенты, которые перестают ходить к вам в детский клуб или не покупают абонемент после пробного занятия, не видят ценности предлагаемых вами услуг. Обмен кажется им неравноценным, поэтому нужно поднимать ценность своих услуг. Почему при всем нашем старании клиент не видит ценности? Тут есть несколько причин. Первое. Вы продаете свой товар не тому клиенту. Второе. Вы не учитываете потребности клиентов. Третье. Клиентам становится скучно. Первое. Вы продаете свой товар не тому клиенту. Просто не понимаете, что ему именно ваш товар не нужен. «Как не нужен? Это же развитие ребенка!» – возразите вы. Но это так же бессмысленно, как и ситуация, когда продавец мяса пытается продать стейк вегетарианцу. Это же белок! Белок нужен организму! Купит ли вегетарианец мясо, даже если продавец очень старается? Нет. А если мясо будет упаковано в красивую коробочку и завязано бантиком? Нет. А если к мясу в подарок добавим еще куриный окорочок фермерского производства? Нет. Ну, а если сделаем огромную скидку? Тоже нет. В крайнем случае последние три варианта будут куплены разово для мамы или друга мясоеда. И не более того, вегетарианцу данный товар ни при каких условиях не нужен. В целом продавцы мясных лавок понимают, что мясо покупают далеко не все. Вот так же не все едят и наши клиенты. Почему-то в ресторанах хорошие официанты уточняют вкусы гостя. А администраторы клуба, не разобравшись в потребностях, навязывают свой кусок мяса. Между тем продажи всегда начинаются с понимания своего клиента. Все до одного бизнеса строятся на четком определении своей целевой аудитории. Бизнес работает для клиента, покупателя. Чем лучше вы поймете своего клиента, тем точнее будете попадать в мишень при продажах. В моем тренинге есть одно задание, выполнять которое с первого раза не получается практически ни у кого. Это задание касается целевой аудитории. Несмотря на мое подробное объяснение, участники, описывая свой флагманский аватар, все делают правильно, пока не дойдут до вопроса, а что клиент должен увидеть в вашем детском клубе. И тут все начинают излагать свои мысли. То есть то, что они сами думают о своем бизнесе. Сначала четко описывают клиента, а потом резкий разрыв. Когда проверяешь домашнее задание, это несоответствие сильно бросается в глаза. Руководителям детских центров очень сложно уйти от собственных представлений. А я думаю, что им надо делать вот так. Так для них лучше. И вот из-за этого нежелания разобраться, кто ваш клиент, какие у него потребности и что он хотел бы получить в вашем детском клубе, бизнес часто не получается. Представьте себе такую ситуацию. Приходите на рынок. Тут лотки с фруктами и овощами. А тут палатки с одеждой. Вам понравилось платье. Подходите, спрашиваете цену. Продавят спокойно так. 300 тысяч рублей. Шанель. Что? Вы хотите сказать, что это все настоящее? И стоит 300 тысяч? Ну да, конечно. А кто ж у вас на рынке купит платье за 300 тысяч? Вы что, не в себе? Тут же одни пенсионеры отовариваются. Ну, вдруг заскочит кто-то из обеспеченных, они же тоже люди. Фруктиков захотят прикупить, а тут я стою. Удобно же? Покрутив пальцем у виска, вы двинетесь в ЦУМ, чтобы посмотреть на настоящую Шанель. поднимитесь на третий этаж, где все та самое и по нормально европейско-брендовым ценам. И видите ряды халатов, точь-в-точь, -точь, как на рынке. Красная цена такому халату 800 рублей. Окей, наверное, тренд, думаете вы. Смотрите цену, волосы встают дыбом. 790 рублей. И лишних ноликов нет. Это что, дурной сон? В цуме халаты с рынка, а на рынке дорогущие платья. Где та волшебная палочка, которая случайно поменяла картинки? Вам эта история кажется бредом? А мне нет. Так работают многие руководители детских клубов не зная свою аудиторию, просто продают непонятно для кого и удивляются, почему так плохо покупают их услуги. Да потому что они со своей шинелью притащились на рынок или наоборот пытаются продать халат в ЦУМе, искренне не понимая, от чего же люди ничего не покупают. Вот основные ошибки, которые вы совершаете, если не знаете свою целевую аудиторию. Устанавливаете стоимость услуг как у конкурентов. Все ценообразование ориентировано на них. Услуги подбираете под себя, а не под клиента. Или, опять же, с оглядкой на конкурентов. Не продумываете качество сервиса. Либо слишком завышаете качество сервиса и несете лишние расходы. Либо, наоборот, предлагаете низкий уровень обслуживания. Все мои тренинги строятся на понимании целевой аудитории, потому что если вы знаете свою целевую аудиторию, то четко понимаете, какая мебель будет в клубе, какой набор услуг ваш клуб будет предоставлять, сколько будут стоить занятия, нужны ли чай и печенюшки в холле, какого типа должен быть администратор и так далее. Вторая. Клиенты не покупают или перестают посещать занятия, если при оказании услуг не учитываются их потребности. Тут может быть множество решений. Одно из них пробное занятие. Пускать ли родителей на пробное занятие? Я как-то сделала опрос в Stories. Итог: из 1322 проголосовавших 70% пускают, а 30% нет. У меня на пробные занятия родители идут в обязательном порядке. Люблю осознанные платежи как в оффлайне, так и в онлайн-бизнесе. Помню, как в 4 года отвела Ясю на танцы. У нас тогда не было танцев в клубе. Как мне хотелось хоть одним глазком посмотреть, что она там делает. а преподавателе я даже не думала. Танцевальному клубу доверяла. Так же и Захариком, когда он пошел на айкидо. Хочется посмотреть разок, как твой ребенок общается с другими детьми. А потом уже на открытые уроки ходить, когда позовут. Бывает, что на занятия приходят очень тревожные дети. Они плачут из-за расставания с родителями. Причем не только на пробном занятии. В таких ситуациях я разрешаю родителям присутствовать на занятиях до тех пор, пока ребенок не адаптируется. Кто-то считает, что детей надо воспитывать. Они же уже почти взрослые, скоро в школу пойдут, а ведут себя как маленькие. Но все дошкольники и есть маленькие дети. Клуб не школа. И адаптацию можно проводить мягко, чтобы не причинять ребенку лишний стресс. Помню Ивана, который в 6 лет ходил на подготовку к школе. Хотя Ваня жил рядом с клубом, он плакал, если в комнате для занятий не было никого из близких взрослых. Так и ходил с папой или старшим братом. Ничего страшного. Занятия велись как положено. Примерно через год Ваня привык, и родители уже ждали его в холле. Потом пошел в школу, адаптировался к ней очень быстро. Сейчас Ивану 16 лет, и он давно ничего и никого не боится. Выступает на международных соревнованиях по танцам, побеждает. Мне кажется, что если родители не пускают на пробное занятие, то им будет сложнее доверять детскому клубу. А доверие должно быть. Они ведь не просто платят деньги за занятия. Они отдают нам на час самое дорогое. Если родители не увидели педагога, не посмотрели, как проходят занятия, то у них не сформируется картинка, где находится сейчас их малыш, что он там делает. А так, показали один раз, и у родителей в голове возникает образ. Сидит за таким-то столом, занятие идет так-то, педагог такой-то. Понятно, что сейчас происходит с их ребенком. И даже нет нужды поглядывать в экран монитора видеонаблюдения. Можно спокойно пить чай в холле или идти по своим делам. Что вредно и для ребенка, и для самих занятий – это смотрины как развлечение взрослых. Наверное, многие из вас знают бабушек, которые готовы всегда быть с внуками, и они хотят постоянно сидеть на занятиях. В таких случаях я мягко не разрешаю присутствовать. Это действительно отвлекает детей и не дает им самостоятельно трудиться. Для смотрин есть монитор видеонаблюдения в холле. Бабушки часто садятся в холле таким образом, чтобы безотрывно смотреть за своими внуками. Так удовлетворяется их потребность, иначе им было бы неспокойно. Конечно, должна существовать четкая грань между удовлетворением потребностей клиента и интересами детского клуба как бизнеса. Тут на помощь бизнесу приходят правила для клиентов, где оговариваются условия посещения занятий. Пропуски по болезни и просто пропуски. Приход на занятия с легкой стадией заболевания, отъезд и так далее. Правила для бизнеса очень важны. Люди всегда жили и живут по правилам. Если у вас в клубе нет правил, или вы клиентам о них не рассказываете, то клиенты будут устанавливать свои правила просто потому, что они им необходимы. На моем сайте можно приобрести шаблон правил детского клуба проанализировать его и взять за основу для составления правил своего клуба. Если у вас есть разработанные правила клуба, то и самим становится понятно, что можно клиенту, а что нет. Выходит ли какая-то его просьба за рамки разумного, или ее можно выполнить? третье Клиенты перестают покупать, потому что им становится скучно. У каждого человека в жизни много рутины, мозг от нее устает. Очень хорошо, если детский клуб может подарить клиенту впечатление. Мне было 10 лет. Я жила в Новороссийске. Моя лучшая подруга Алла жила в частном доме по соседству. Каждую субботу утром мы смотрели замечательную передачу для детей об Эвэгэдэйка, в которой периодически проводился конкурс рисунков для дошкольников. Мне страшно хотелось поучаствовать в этом конкурсе, но нам было уже по 10 лет, а не по 5. Мы решили с Аллой не говорить правду о возрасте и отправили рисунки от имени пятилетних детей. Левой рукой коряво подписали рисунки, а правой написали красивое письмо, как бы от имени мамы. Мол, в конкурсе принимают участие две ее дочки, пяти и четырех лет, Соня и Алла. Пошли на почту, бросили письмо в ящик и каждую субботу с утра бежали к телевизору. Нас не показывали. Спустя какое-то время, вынимая газеты из почтового ящика, я достала голубой конверт с обратным адресом. Москва, Останкино, Абвгдейка. Я думала, что умру от счастья тут же на первом этаже нашего подъезда. Побежала Кали, Конверт скрыли вместе. Там был текст, адресованный, на... адресованный нам обеим. Ведущая передачи говорила спасибо, писала, что мы молодцы, И желала нам дальнейших успехов. Это был 1981 год. Все было слишком круто. Голубой конверт, а не обычный почтовый белый. Напечатанная картинка прямо в письме. Живая подпись ведущей. Мы готовы были целовать этот конверт бесконечно. Несколько месяцев подряд рассматривали и нюхали его каждый день. Нас заметили, увидели. И дали чуточку внимания, обратились по имени. Мы тоже пишем письма своим клиентам-детям. Когда продумываем очередное письмо, я всегда вспоминаю голубой конверт из своего детства. У нас обязательно присутствует авторская картинка в тексте. Да и конверт наш необычный, с умничкой. Еще кладем в конверт небольшой сюрприз. Магнит с умничкой или что-то другое. Теперь взгляните на эту историю с точки зрения бизнеса. Что увидели? Есть свой канал, который смотрят дети. Проводится конкурс с отсроченными результатами. Дети смотрят канал, не отрываясь, потому что хотят узнать результаты конкурса. Приходит письмо, которое показывает, что никто не остался незамеченным. Охват за счет конкурса у канала увеличивается, вовлекается все больше и больше детей. Думаете, сейчас все это сложно воплотить в жизнь? Нет, конечно. Разрабатывая такие проекты, нужно думать как о клиенте, так и о целесообразности подобных мероприятий для бизнеса. То есть отвечать на вопрос, какие бизнес-задачи будут решены. Я перечислила всего три причины, почему клиенты не покупают. Есть еще, конечно, и другие – расписание, ценообразование сервис, организация продаж, но формат книги не позволяет остановиться на них подробно. Глава 1, часть 5. План открытия детского клуба. Всех первооткрывателей интересует, как именно открыть детский клуб. С чего начать? На самом деле рождение детского клуба происходит не при регистрации ИП или ООО, а тогда, когда возникает первая мысль о его открытии. От первой мысли до первого шага по открытию детского клуба целая пропасть. Как страшно решиться сделать этот первый шаг. Пугает все. Незнакомая и неизведанная всегда таит для человека опасность. Почему-то кажется, что бизнес – нечто особенное, отличающееся от других видов деятельности. Поэтому изучать бизнес – это одно, а реализовать на практике, не трясясь как осиновый лист, совсем другое. Но бизнес – это просто работа. Такая же деятельность, как и все остальные. Чем мы рискуем? Деньгами? Но ими мы всегда рискуем и часто в таких же масштабах. Например, мы покупаем машину. Ее могут украсть, мы можем ее разбить. А ведь машина зачастую стоит дороже, чем открытие детского клуба. Еще возникают мысли о свободе. А вдруг что натворю и в тюрьму посадят? Но вы же не собираетесь заниматься криминалом. Да, ошибки бывают. У меня было три проверки с момента открытия бизнеса и до написания книги. Инспекция труда, налоговая и Роспотребнадзор. Инспекция труда выписала штраф в 32 тысячи рублей. Я что-то не знала и не учла, но ничего страшного не произошло. Случались разные неприятные истории и у других руководителей бизнеса, но они продолжают работать. В бизнесе, как и в жизни в целом, нельзя застраховаться от всего, но сделать все возможное, чтобы наладить процесс и свести риски к минимуму, можно и нужно. Что еще может пугать? Страх, что не получится разочарование в себе, социальное неодобрение. Как же все будут знать, что я открыла бизнес, а потом он закроется? Страх неудачи, кстати, гораздо сильнее, чем страх потерять деньги и страх проверок. Что здесь сказать? Да, клубы закрываются. Часть владельцев понимает, что это просто не их дело. Помните, как в детстве? Мечтала заниматься танцами, но походила месяц на занятия и стало ясно, что заниматься этим регулярно совсем не хочется. И перестаешь ходить на танцы. Ничего же катастрофического в жизни тогда не произошло. Нет. Вот и с бизнесом так же. Открыл, не понравилось, закрыл, стал заниматься другим. Это нормально. Люди ищут себя и свое предназначение, пробуют разные вещи. Бизнес – одна из таких вещей. Неизведанная деятельность. Бывает и так, что бизнес нравится, но что-то явно не получается. Это происходит потому, что занимаешься самодеятельностью. Никто из нас даже поршни готовит на глаз. Все ищут новые и новые рецепты. Узнаешь нюанс – получится вкусно и красиво. Тем не менее, бизнес часто готовится без рецептов, на уровне интуиции. Что же тогда удивляться, если получается все комом? Если бы бизнес был так прост, то не появилась бы такой массы бизнес-литературы. Есть и еще один нюанс, связанный с открытием бизнеса. Не знаешь, за что хвататься в первую очередь, а за что во вторую. Но это на самом деле не проблема. Тут уже есть готовые рецепты. На сайте бизнес-школы «Умничка» я подготовила для вас бесплатный пошаговый план открытия детского клуба. Его можно скачать и использовать как чек-лист. Там есть вся информация, когда нужно купить номер телефона, когда начинать набирать сотрудников, и даже рецепт тортика для чего-то включен. А сейчас давайте поговорим об основах этапа открытия детского клуба. Первый. Осмысление. Зачем вам нужен этот бизнес? Просто запишите все мысли, которые приходят в голову. Это самое важное. Вы потом будете к этим записям возвращаться. Нужно помнить, зачем вы в самом начале все это придумали. Это как маяк, на который плывет корабль. Второй. Изучение бизнеса. Подпишитесь на аккаунты детских клубов в социальных сетях, прочитайте книги по данному бизнесу. У меня в период с 2012 года вышло в издательстве Питер четыре книги о работе детского клуба. Все они абсолютно разные по содержанию. В 2020 вышла книга «Бизнес на каблуках». Ее тоже стоит прочесть. Вникая в нюансы бизнеса, вы определитесь, нужен он вам или нет. Третий. Составление бизнес-плана. Он покажет возможности бизнеса и ответит на многие вопросы. Например, сколько стоит открытие клуба. Выгодно ли? 4. Выбор организационно-правовой формы и регистрация фирмы. Если вы хотите работать вдвоем или втроем с соучредителями, то рекомендую ООО. Если самостоятельно организуете бизнес, то ИП. 5. Подбор подходящего помещения. 6. Поиск и набор персонала. 7. Закупка необходимого оборудования и методических пособий. Восьмой. Подготовка помещения и документов с учетом требований МЧС, Роспотребнадзора, налоговой инспекции и инспекции труда. Как видите, пунктов не так уж и много, но в каждом из них имеются свои нюансы. Однако сейчас мне бы хотелось остановиться на ошибках, которые часто совершают при открытии детских клубов. Ошибка номер один. Открытие детского клуба без продуманной концепции. Детских клубов много, так что затеряться среди конкурентов проще простого. Поэтому стоит заранее продумать, чем будет отличаться ваш клуб. Это может быть чисто внешнее отличие. Выберите фирменный цвет или даже целый образ, придумайте креативное название и ваша концепция готова. Ошибка номер два. Отсутствие бизнес-плана. Многие уверены, что бизнес-план – это формальность, на которую незачем тратить время. Но без него вряд ли можно рассчитывать на успешность бизнеса. Без четкого планирования вас ждет множество неприятных неожиданностей. Представьте, как плохо недополучить доход из-за низкой наполняемости групп в период школьных каникул или праздников, когда постоянно надо платить налоги, коммунальные платежи, аренду, зарплату педагогам. Правильно составленный бизнес-план минимализирует финансовые риски. Обычно он состоит из двух частей. Первое. Описание концепции детского клуба, его основных конкурентов, преимуществ перед ними, а также перспектив и рисков. Вторая Расчеты, где прописываются затраты и планируемые доходы клуба. Составить бизнес-план можно самостоятельно. Главное – внимательно подойти к выполнению расчетов. Учтите все возможные затраты на аренду и ремонт помещения, коммунальные платежи, приобретение мебели и методических материалов, рекламу, обучение персонала и так далее. При подсчете прибыли нужно будет вычесть налоги. На сайте бизнес-школы «Умничка» вы сможете найти всю информацию для составления бизнес-плана, в том числе готовые таблицы для расчетов. Вам нужно будет только подставить свои цифры. Ошибка номер три. Выбор первого попавшегося помещения. Многие не задумываются над тем, где открыть детский клуб, и выбирают первое попавшееся помещение, подходящее под стоимости аренды. Чем чревата такая ошибка? Вот два основных негативных фактора. Первый. Неудачное расположение. Если вы открываете детский клуб в районе, где не живет ваша целевая аудитория, вам обеспечены проблемы с наполняемостью групп. Продумайте расположение заранее. Учитывайте ценовую политику клуба. Не секрет, что есть более-менее обеспеченные районы. В больших городах часто единственным доступным вариантом являются спальные районы. В таком случае удобнее всего выбрать помещение поближе к дому. Вы же не хотите тратить много времени на дорогу до работы, правда? В небольших городах можно рассмотреть варианты и в центре. Второй. Помещение не подходит для работы детского клуба по внутреннему устройству. Есть ли окна для организации сквозного проветривания? Не забудьте, что кроме учебных классов должен быть достаточно просторный холл со столом для администратора, местом для раздевалки, кулером и так далее Кроме того, согласно требованию Роспотребнадзора, в клубе должно быть два санузла. Ошибка номер 4. Отсутствие необходимого оборудования. Нужно заранее составить список необходимого оборудования. Вот примерный вариант такого списка. Для коридора и холла. Необходимый минимум вещей включает преддверные коврики, вешалку или шкаф для одежды, посадочные места для посетителей и места для переобувания, баллон с помпой или кулер. Это обязательно, так как по требованиям Роспотребнадзора в детском центре должен быть организован питьевой режим. Вам также нужно продумать рабочее место администратора. Понадобится стул или кресло и стол. Стойка ресепшн. Для санузла включите в список покупок все необходимые гигиенические принадлежности: мыло, салфетки, туалетную бумагу, а также средства для уборки. Для учебных комнат потребуются столы и стольчики для детей, шкафы или полки для методических пособий, игрушек, ковер. Если планируете проводить интерактивные и музыкальные занятия, понадобятся проекционный экран и ноутбук. Что еще нужно в детском клубе? О различных нюансах я рассказываю в своем видеокурсе «Как устроен детский клуб». По сути, это виртуальная экскурсия. К курсу прилагается чек-лист по методическому оснащению клуба. Посмотрев курс, вы поймете, что нужно лично вам, а что, возможно, вы сделаете по-другому. Ошибка номер пять – неправильный отбор сотрудников. Очень часто первооткрыватели берут на работу всех, кто откликнулся на вакансию. Мол, раз уж они устраиваются на работу в детский клуб – Значит, знают, что делать и как ладить с детьми. Если вы придерживаетесь такого же мнения, то ошибаетесь. Именно от педагогов и администраторов зависит репутация и прибыльность вашего клуба. Поэтому подходить к набору сотрудников нужно максимально ответственно. Представьте, каким должен быть ваш идеальный сотрудник. Конечно, он должен хорошо ладить с малышами. Быть общительным, вежливым и улыбчивым, порядочным и внимательным. Составьте свой собственный список требований. Процесс поиска сотрудников включает следующие этапы. Подготовка анкеты для соискателей и нормативных документов. Трудового договора, журнала по технике безопасности, должностных инструкций и так далее. Размещение объявления на интернет-площадках. Собеседование с соискателями. Испытательный срок для того, чтобы утвердиться в правильности своего выбора кандидата, утвердиться в правильности выбора кандидатуры, утверждение сотрудника, заключение трудового договора. В работе с сотрудниками тоже есть много разных нюансов, поэтому в данной книге этой теме посвящена отдельная глава. Ошибка номер 6. Открытие детского клуба без регистрации ИП или юридического лица. Эта ошибка может дорого вам стоить, ведь предпринимательская деятельность без регистрации ИП или коммерческой организации ООО незаконна. Так вместо ведения бизнеса вы получите массу проблем с налоговой службой. Ошибка номер 7. Игнорирование требований проверяющих органов. Мало кому хочется тратить время на изучение нормативных документов. Скучно, сложно, долго. Но игнорирование их требований – прямой путь к большим штрафам либо к закрытию клуба после первой же проверки. Помещение детского клуба должно отвечать всем требованиям, прописанным в документах Роспотребнадзора и МЧС. Деньги должны приниматься в установленном законном порядке, а сотрудники трудоустроены с учетом требований Трудового кодекса. Ошибка номер 8. Отсутствие фокуса внимания на привлечении клиентов. Очень часто первооткрыватели фокусируются на комфорте детского клуба, упуская из виду, что клиенты в клуб сами по себе не приходят. Как только вы нашли помещение и подписали договор аренды, нужно проявить активность по привлечению клиентов и набирать клиентскую базу. Да, клуб пока не готов, но вы можете показывать, как ведется подготовка к открытию и делать еще много интересных вещей. Вот пример, как можно еще до открытия набирать клиентскую базу. Как-то я была на родительском собрании в школе у сына первоклассника. Детям дали домашнее задание на каникулы – написать и красиво оформить стихотворение о маме. Эти стихи потом вошли в общешкольную книгу. Таких книг в школе уже несколько. В одной из них дети вспоминают своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Когда я рассказала семилетнему сыну, что можно будет выполнить такое задание и стать соавтором книги, он очень обрадовался, хотя наша семья и стихи практически несовместимы. Но мы сели и написали стихотворение. Уж очень хотелось поучаствовать в проекте. В конце года на общей линейке детям-авторам выдали грамоту. Как вам идея? Такую историю для детей района можно организовать до открытия клуба. Книгу запросто можно напечатать в любой типографии. В черно-белом исполнении в мягкой обложке стоит это совсем дешево. Цветной вариант получится, конечно, несколько дороже, но тоже приемлемо. Подобные книги не принесут деньги напрямую, но могут стать отличным магнитом для знакомства с клубом и сбора клиентской базы. Чтобы минимизировать ошибки при открытии и все успеть, обязательно скачайте с нашего сайта «Пошаговый план открытия детского клуба». Глава 1, часть 6. Документы для открытия детского клуба. Большинство руководителей детских клубов заниматься документами не любят. Большинство руководителей детских клубов заниматься документами не любят. Одно дело – праздник придумать для ребят. Другое – сидеть и разбираться во всех законах и актах. Никакого творчества. В документах совсем нет эмоций. Они логичны и страшно техничны. Тут каждая мелочь, вплоть до запятой, имеет значение. Например, в 2013 году я получила штраф в 32 тысячи рублей от инспекции труда за отсутствие одной подписи сотрудника и указание неверного промежутка обеденного времени. Со стороны это кажется ерундой, но как только ставишь себя на место сотрудника, то понимаешь, что нет, не мелочь, а защита интересов трудящегося. В документах есть логика. Пустых никчемных бумажек я не встречала. Так или иначе, они защищают чьи-то интересы – клиентов, сотрудников и, конечно, руководителя. Последнее для нас особенно важно. По многолетнему опыту своей работы могу сказать, что есть веские причины всегда четко оформлять документацию. Первое. Проверки штрафа со стороны государственных органов. Самые большие штрафы выписывают Государственная инспекция труда и налоговая. МЧС и Роспотребнадзор также могут приостановить нашу деятельность, если мы не будем соответствовать их требованиям. Вторая. Проверки по причине жалоб сотрудников или клиентов. В последнее время участились жалобы со стороны жителей дома, где находится клуб. Жители чаще всего жалуются в Роспотребнадзор, сотрудники в инспекцию труда. Нужно иметь в виду, что если жалоба поступила, то контролирующая организация обязана отреагировать. Проверка обязательно будет проведена в ближайшее время. Как правило, руководитель не догадывается о жалобе, поэтому испытывает шок при звонке инспектора. На подготовку документов времени практически не остается, так как по каждому направлению у нас должны быть журналы, инструкции, приказы и еще какие-нибудь средства, которые необходимо закупить. Третье. Выстраивание правильных взаимоотношений с сотрудниками. Подписание документов помогает установить дистанцию между руководителем и подчиненными. Дистанция обязательно должна быть. Четвертое. Минимизация стрессовых ситуаций. Наличие документов – отличное седативное средство для руководителя. Ведь все прекрасно знают, что документы необходимы. Если они не подготовлены, то вы чувствуете себя неспокойно, стараетесь не высовываться, а то вдруг заметят вас и придут. Отсутствие документов мешает развитию бизнеса, так как всего боишься. А если с документами все в порядке, а если с документами все в порядке, вы начинаете чувствовать себя спокойно и уверенно. Пятое. Организация, в принципе, не может и не должна существовать без документов. Машина имеет свой паспорт, талон техобслуживания и так далее, и компания тоже. Документы помогают нам понимать, что техобслуживание пройдено. Они завязаны на безопасность людей – клиентов, сотрудников, руководителя. Здесь и охрана труда, пожарная и санитарная безопасность. Вроде бы у нас в детском клубе нет никакого сложного оборудования, и вреда сотрудникам мы никаким образом не причиняем. Тем не менее, должны быть подтверждения, что все безопасно для детей, взрослых клиентов и сотрудников. Это подтверждают только бумаги. Например, мы должны сделать соут – Специальная оценка условий труда, чтобы показать, что не обязаны увеличивать отпуск сотруднику, назначать досрочную пенсию, а также не должны выдавать молоко. Тут на словах ничего не докажешь, только документация. Если нет СОУД, то у инспектора по труду возникнет логичный вопрос. А с чего вы решили, что у сотрудника должен быть такой отпуск, а не больше? Вот история про ростомер, который обязательно должен быть в клубе. Ростомер – требование Роспотребнадзора. Знаю об этом требовании не понаслышке, так как в 2015 году у нас были две проверки данной организации. Ростомер тесно дружит с мебелью для детей. Все дети ведь разного роста, верно? Даже в одном возрасте. Вот мой сын в 7 лет был 118 см, а некоторые ребята в классе выросли до 140 см. Поэтому по требованию Роспотребнадзора столы и стулья у нас должны быть разных ростовых групп. Для этого делаются обозначения, какие мы сами можем придумать. Например, на делениях от 80 до 86 см нарисованы кружочки солнышки и так далее для первой ростовой группы. Выше – для второй ростовой группы, сердечки или треугольнички. Еще выше – для третьей квадратики. Ребенок подходит к ростомеру, смотрит картинку рядом со своим ростом, например, квадратик. Потом ищет стол, на котором нарисован квадратик, и садится за него. Мебель для дошкольных учреждений обычно продается по ростовым группам. Есть мебель с регулируемыми ножками которые можно настроить под разные ростовые группы. Мое детство прошло в селе под Новороссийском. Я ходила там в сельский садик. И отлично помню, что мы сидели, обедали, рисовали за столами, на которых были нарисованы разные фигуры. У малышей кружок, у средней группы треугольник, у старший квадрат. И помню свое детское желание сидеть за квадратом. За квадратом сидели самые крутые, старшие ребята, выпускники. В 2015 году, во время проверки Роспотребнадзора, у меня эти две картинки, растомер и квадрат из детства, сложились воедино. Стало все понятно. Вот несколько советов по ведению документов. Документацией действительно скучно заниматься. Самое главное, ее нельзя сразу перепрочить кому-то другому. Сначала надо хоть немного разобраться самому, а уже потом назначить ответственного и контролировать. Если вы сами не знаете ничего о противопожарной безопасности, то как вы можете контролировать кого-то? Чаще всего, особенно если мы заказываем полный комплект документов у сторонней организации, нас ждет обман. То есть от всех требуемых при проверке документов соответствует норме в лучшем случае будет процентов 50. Остальных необходимых документов просто не будет. Заказывая документы, мы должны исполнителю задавать вопросы, Декларацию сделаете? А насколько подробную? А приказ к ней напечатаете? Благодаря таким вопросам вы сможете понять, какого уровня исполнитель находится по ту сторону телефона. А исполнитель поймет, что вы тоже не лыком шиты. Делайте чек-листы. Например, чек-лист на принятие сотрудника на работу. Это несложно и к тому же не надо будет постоянно держать в голове, какие заявления он должен написать и в каких журналах расписаться. То же самое касается и чек-листа на увольнение. Имейте ежедневник по документации. Электронный или бумажный – неважно. Кроме разовых дел, есть и периодические. Например, различные инструктажи по пожарной безопасности и охране труда. Вот для этого как раз и нужен ежедневник. Открываете сентябрь, а там уже написано – Плановый инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности. У нас на сайте есть подробная инструкция по документации. Я долго думала, как ее представить, чтобы руководителям детских клубов было удобно и понятно. В результате записала видеоуроки с шаблонами документов. Видеоуроки объясняют, зачем нужен тот или иной документ, почему он важен, как его хранить, когда подписывать и так далее Без видеообъяснений все бумаги кажутся мертвыми, непонятными и абсолютно бесполезными. Можно посмотреть уроки самому и поручить подготовить документы помощнику. По своему опыту скажу, что построить систему документооборота в бизнесе не очень сложно. Я бы сказала просто. Документы преданы своему владельцу на все 100%. Они не обманывают вас, не меняют планов и не увольняются в самый неподходящий момент. Поэтому затраченная на них энергия всегда возвращается к вам втройне. Глава 1, часть 7. Как сотрудники могут погубить ваш бизнес? Сотрудники – важнейшие элементы вашего бизнеса. Это как машина, которая состоит из множества деталей. Ломается какое-то колесо, машина не едет. Подспустила это же колесо, машина едет медленно и только до ближайшего авторемонта. Сотрудники доставляют больше всего отрицательных эмоций своему руководителю, если они подобраны неверно. Вот типовые ситуации, с которыми сталкивается неопытный руководитель детского клуба. Сотрудник может написать посреди ночи смс, что завтра на работу не выйдет и больше работать в клубе не будет. Сотрудница говорит, что не придет на работу, потому что в пятницу день рождения мужа. Сотрудник отказывается выполнять работу. Точить карандаши, вытирать столы после занятия, потому что считает, что это не его работа и за нее не платят. Сотрудник приходит посередине года и требует срочно увеличить зарплату, иначе он не выйдет на работу. Сотрудник заявляет, что на нем держится ваш бизнес, поэтому вы должны платить ему больше. Сотрудница, проработав у вас всего месяц, извещает, что находится на третьем месяце беременности. Вы случайно узнаете, что ваш лучший сотрудник открывает детский клуб в соседнем доме. Клиенты опять же случайно вам проговариваются, что будут теперь заниматься дома у сотрудника, а не у вас в клубе. Сотрудник сплетничает о вас и унижает в тихую, а в глаза льстит. Сотрудник присваивает деньги за абонементы. Сотрудник уходит работать конкуренту и уводит с собой клиентов. Сотрудник потихоньку собирает себе контакты клиентов. Сотрудник систематически опаздывает. Этот список можно продолжать и продолжать. Прочитав его, вы, возможно, ужаснетесь. Неужели все люди такие плохие? Нет, люди всегда были разные. В этом смысле ничего не поменялось. И когда вы учились в школе, ваши одноклассники тоже были разные. Проделайте следующее упражнение. Возьмите фотографию своего класса и расскажите вслух о каждом однокласснике. Это такой-то, а этот такой-то. Кого из них вы взяли бы на работу, а кого нет? Почему? Так почему вы решили, что к вам на работу приходят устраиваться сплошь идеальные люди? Ответственные, дисциплинированные и честные. Вы только что убедились, что все разные, рассмотрев фотографию класса. Причем возраст не имеет значения. Нельзя говорить, что молодые все бестолковые, а люди в возрасте порядочные и честные. Вот вам ситуация с педагогами в возрасте. Преподаватель по шахматам регулярно опаздывает на занятия минут на 10-12. Руководителю это совсем не нравится, но сказать строго тренеру очень неудобно. Занятие по шахматам ведет пожилой мужчина, который руководителю чуть ли не в дедушке годится. Но и терпеть все это тоже сил нет. Несколько раз был разговор, что надо бы выезжать пораньше, клиентам это не нравится и так далее. Дедушка кивал головой и продолжал опаздывать. По-моему, неважно, дедушка ты или бабушка, правила распространяются абсолютно на всех. Допустим, занятия по шахматам длятся 45 минут, и абонемент на 8 занятий стоит 3000 рублей. Элементарный подсчет позволяет нам узнать, что минута занятия обходится клиенту 8 рублей 33 копейки. Значит, пропущенные 10 минут – 83 рубля 30 копеек. За восемь занятий клиент теряет 666 рублей 40 копеек. Как вам такие цифры? Нравятся? Так сколько тогда должен стоить абонемент? Посчитайте. Поэтому мне кажется, что если педагог опаздывает, то он ворует деньги у клиента. А если руководители этому не препятствуют, то тут налицо общак. Он потакает воровству. И уже не важно, кто главный вор – дедушка или бабушка. Вором становится клуб во главе со своим руководителем. А что, если однажды вы придете и увидите на входной двери наклейку «В этом клубе воруют деньги клиентов»? Сотрудники всегда проблемы? Я так не думаю. Смотря кого наберете. Представьте, что у вас задача приготовить торт. Вы на днях ели в гостях отличный торт, и помните, что там точно были сгущенка, масло, мука, вполне возможно яйца и какие-то фрукты. Но рецепта у вас нет. И вот вы начинаете колдовать над созданием своего рецепта. Кладете на глаз продукты, добавляете манго, чтобы было поинтереснее. Получается полная ерунда. И есть невозможно. Приходится выбрасывать. С сотрудниками то же самое. Есть готовый рецепт отличного коллектива, просто вы его не знаете. А есть ингредиенты, которые никогда нельзя добавлять в коллектив, как красный жгучий перец не следует класть в торт. Например, здоровому коллективу противопоказаны колобки – сотрудники, которые нигде не работают постоянно. Они все время в поиске себя, им кажется, что они не могут полностью раскрыть свои способности на данной позиции. Чаще всего колобки устраиваются на новое место с горящими глазами и с фразой «наконец-то нашел то, что искал». Но месяцев через пять они сникают. Узнать колобков просто. В резюме вы увидите частую смену работы. Максимальный период работы на одном месте не больше года. Колобки, кстати, гордятся, что они много чего знают и умеют делать в совершенно разных областях. Помимо колобков существуют еще снежные королевы, черепахи-тортилы и так далее, которых легко опознать на собеседовании. Их ни в коем случае нельзя допускать к работе в детском клубе. Специально для вас я разработала обучающие карточки по сотрудникам, чтобы вы научились разбираться в людях и не брали к себе всех подряд. Но прежде чем работать с карточками, вы должны понять следующее. Ошибки начинаются не при наборе персонала, а гораздо раньше. Вот они. Первое. Картинка, как должен работать коллектив, размыта. Нет образа взаимоотношений между руководителем и сотрудниками. Руководитель плохо понимает, что должны делать сотрудники, а что он сам. Иногда по ответам на тренингах даже проскальзывает, что руководитель смотрит на бизнес глазами сотрудника, а не директор. Вторая Нет понимания воронки отбора сотрудников. Берут всех, кто более или менее приглянулся. Потом возникает удивление, когда сотрудник начинает проявлять свои личностные качества и ведет себя как-то не так. Третье. Отсутствует требование к должности, то есть нет представления, каким должен быть, например, администратор, педагог или уборщик в детском клубе. Четвертое. Самым сложным оказывается смоделировать на собеседование такие ситуации, которые помогли бы понять, ответственный ли человек, честный или может написать среди ночи, что увольняется. Пятое. Непродуманные собственные убеждения относительно набора сотрудников. Например, колебания, давать ли людям второй шанс, если они опоздали на собеседование. Если человек, что ему неудобно в это время прийти на собеседование, то можно ли пойти ему навстречу и так далее. Все больше и больше убеждаюсь, что поиск сотрудников – это основная проблема у многих. Вот несколько советов по этому поводу. Первый. Поиск сотрудника начинается с описания его качеств. Сделайте себе табличку. Слева – должность. Справа – качества, которые должны быть у кандидата. В список нужно включить не только профессиональные, но и личностные качества – дисциплинированность, ответственность, честность и так далее Такие характеристики послужат вам индикатором при отборе сотрудников. Второй – сделайте большую воронку захода вакансий. Чем больше у вас будет откликов на вакансию, тем выше шанс найти того человека, который отвечает вашим требованиям. Одно дело выбрать подходящего сотрудника из трех человек, его может среди них просто не оказаться. Другое из 40 человек. Чтобы увеличить количество откликнувшихся, используйте несколько рекламных площадок. Третий. Старайтесь экономить свое личное время, оно не резиновое. Сначала уберите всех, кто не понравился, прямо на платформе поиска кадров, даже не читая их резюме. Потом обзвоните тех, кто более-менее подошел. Уже по голосу и реакции вы отсеете массу соискателей. И только тех, кто прошел двойное сито, приглашайте на собеседование. 4. Собеседование проводите обязательно с анкетой. Она позволит выявить нужную информацию и будет помогать в беседе. пятый Никогда не берите на работу человека без испытательного срока. Дайте ему поработать неделю, платно, в тестовом режиме. Вы посмотрите, вписывается ли сотрудник в коллектив и какие качества он проявляет, решив, что его уже точно взяли на работу. Если хотите получить еще больше информации по поиску и трудоустройству сотрудников, то пишите мне на электронную почту. В нашей бизнес-школе есть отличный тренинг, который помогает решить эту проблему. Еще есть один большой вопрос, связанный с сотрудниками. Это увод клиентов. Как-то мне позвонила знакомая, руководитель клуба, и сказала, что произошла пренепринятнейшая ситуация. Спортивный тренер увел 60 детей, взяв в аренду помещение и занявшись самостоятельно бизнесом неподалеку от клуба. За этими детками стояла огромная работа руководителя. Поиск тренера, набор детей, работа с родителями и так далее. И тут в одночасье такое. Пустые комнаты в клубе, освободившиеся клетки расписания, поиск нового преподавателя. Убытки, шок, разочарование в людях. Знакомая мне сказала так. Я помню, Софья, вы об этом рассказывали. Я понимала, что такое может быть, но не у меня же. Что я могу сказать? Да, так бывает. И это очень обидно, если вы старались, набирали детей, тратили энергию и деньги на рекламу, вкладывались лично в общение с родителями, корректировали работу преподавателя. Далеко не все становятся звездами самостоятельно. Часто руководители помогают. Что можно сделать, чтобы подобных ситуаций было меньше? Первое. Подписать договор и положение о защите конфиденциальной информации. Там все-таки предусмотрена уголовная ответственность. Проговорить все моменты вслух, а не просто подписать бумагу. Сотрудник должен знать о своей ответственности. Выучите статьи Уголовного и Гражданского кодексов наизусть. Уверенно озвучьте их при подписании документов. Второе. Специалисты – всегда слабое звено нашего бизнеса. Им сложно найти замену. Универсалы запросто заменяют друг друга. Были бы конспекты. А вот попробуй найти замену жонглеру, спортивному тренеру или музыкальному руководителю. Вы зависите от своих специалистов. Посмотрите на картинку. Вверху руководитель, ниже бухгалтер, ниже управляющий. Ниже – администратор, администратор. Ниже – педагог-универсал, педагог-специалист, педагог-универсал, педагог-специалист, педагог-универсал. Тут наглядно показано, что вся пирамида нашего бизнеса стоит на педагогах. Уберите один кубик «специалист» и пирамида станет неустойчива, пошатнется. А если убрать несколько кубиков, тогда весь бизнес рухнет. Это не значит, что в клубе не должно быть курсов, которые ведут специалисты. Просто вы с пониманием должны относиться к тому, что чем больше таких курсов, тем больше у вас может быть провалов. Бизнес будет нормально работать, если у специалиста есть замена. Должен быть человек, который все подхватит, если специалист заболел, уехал, ушел, переехал. Именно специалисты чаще всего уводят клиентов, понимая, что аналогов в прежнем клубе не будет. Третье. Наличие конспектов занятий для курсов. У меня в клубе все книжки с конспектами опечатаны специальной печатью, которая нужна для защиты конфиденциальной информации. Если вдруг кто-то собрался в декрет, заболел и так далее, то другой педагог может подхватить и продолжить линию партии, ведя занятия по конспектам. Четвертое. Не забывайте подписывать с клиентами документ о защите персональных данных. И сотрудниками тоже. Объясните им, что утечки информации быть не должно. Если клиенту кто-то звонит и приглашает его на занятия в другой клуб, то откуда у них эта информация? Это можно уточнить, если это сотрудник вашего клуба, привлечь его к ответственности. Пятое. Не надо бояться связываться с бумагами и разъяснять свои права и обязанности сотрудникам. И не надо бояться обращаться в полицию и суд. После того, как мы выиграли суд у пиратов, которые продавали наши конспекты, и нам вернули почти 500 тысяч рублей, я точно знаю, что справедливость существует. Главное – правильно вести документацию. Еще одно явление, с которым часто сталкиваются руководители детских клубов – «звездная болезнь педагогов». Я писала об этом достаточно много в своих предыдущих книгах, но все же есть один нюанс, о котором я как-то забывала рассказать. Часто руководители детских клубов пишут, что делать, нервов нет, просят то одно для нее сделать, то другое, разговаривает сквозь зубы. Может, по-женски схитрить? Говорить в глаза одно, а получать от нее то, что надо? Пусть пашет. Но терпеть-то сложно, в душе ненавидишь. Вот в этом-то вся соль. Надо разобраться, за что вы готовы терпеть звезду. Посчитайте прибыль, которую приносит этот звездный сотрудник. Делается это очень просто. Сначала считайте доход от проданных абонементов на занятия к звезде. А потом вычитайте расходы. И не забудьте вычесть стоимость аренды помещения, комнаты, за те часы, когда идут занятия. Какая получается сумма в месяц? Если она большая, то терпеть звезду станет значительно легче. Ведь понятно, что она вам полезна. Тогда можно и по-женски себя вести, и по-мужски, как хочешь. Отношения после таких подсчетов налаживаются, управленческие решения находятся сами собой. Но самое интересное, что звезда чаще всего оказывается дутой. Денег от нее нет, как нет тепла и от звезды с неба. Звезда не солнце, не греет. Посмотрите на те крохи, что получились после подсчетов. Звезда уже из вас все вытрясла. пособие, премии и зарплату. И за эти копейки вы треплете себе нервы? Оно того стоит? Может легче найти другого педагога? А если это специалист, то убрать его курс из клуба и заменить чем-то другим, более прибыльным. Сейчас я дам вам одно полезное упражнение. Заполните таблицу 5. Оцените сотрудника. При заполнении таблицы очень важно учитывать следующее. Если сотрудник выполняет две функции, например, работает администратором и ведет страницу клуба в соцсетях, то его нужно записать два раза. Оцените каждый вид деятельности сотрудника по 10 шкале. 10 баллов – высшая оценка, 0 баллов – низкая оценка. Вместо ноября и декабря можете вписать любые последние два месяца. Таблица 5. Оценка сотрудника. Столбцы в таблице – сотрудник, дисциплина, профессионализм, общение с клиентами, лояльность к руководителю работе, прибыль за ноябрь от данного сотрудника, прибыль за декабрь от данного сотрудника, вывод по сотруднику. Заполняя таблицу, учитывайте внешние проявления работы сотрудника, а не свое внутреннее к нему отношение. Сначала оцените с организационной точки зрения. Приходят на работу вовремя. Готовится к занятиям, соблюдает дресс-код, занятие ведет согласно установленным регламентам. Затем с точки зрения профессионализма. Дети получают результаты, родители довольны, внешняя экспертность присутствует. Оцените общение с клиентами. Проявляет заботу, переживает, что ребенок не достигает результатов. Уточняет причину отсутствия ребенка на занятии. С удовольствием общается с родителями и детьми. Лояльность клубу и руководству. На собрание приходит, старается выполнять поручения, участвуют в общественной жизни. В заключение хочу отметить, что набор и управление сотрудниками – это, как и сам наш бизнес, довольно логичная и, простите за тавтологию, управляемая вещь. Ничего сложного нет. Нужные рецепты вы всегда можете найти в книгах и на тренингах. Глава 1, часть 8. Почему так плохо новичку в первый год? Первый год работы в бизнесе оказывается не самым простым для руководителей детского клуба. Чаще стрессовым, чем безоблачным. И вот основные причины. Первое. Бизнес – это целая наука, которая имеет массу нюансов. В отличие от школы, где все знания искусственно выстраиваются по принципу усложнения и даются системно, сначала, например, арифметика, потом алгебра и геометрия, затем тригонометрия, бизнес требует от нас сразу высшей математики. Голова идет кругом от обилия информации. Сайт, социальные сети, привлечение клиентов, чат-боты, скрипты продаж, документация, отношения с клиентами, финансовый план и так далее. Непонятно, за что хвататься, все кажется первостепенно важным. Вторая: Иллюзии разбиваются а реальность. Но в этом ничего нового нет. Это как с браком. Когда выходишь замуж, рисуешь себе идеальную картинку семьи. Вот мы смеемся и смотрим фильм вместе. Вот я готовлю ему завтрак, а он целует меня в щечку и вечером возвращается с букетом цветов. А это дети в чистеньких пижамках обнимают меня теплыми ручками перед сном и бегут в свои кроватки. Реалии семейной жизни зачастую не совпадают с нарисованным в голове образом. Но это не значит, что брак разрушится. Многие семьи счастливы этому подтверждение, потому что благополучная семья – Это тоже труд. Так же и с бизнесом. Когда будут ломаться фантазии, главное не паниковать, а понимать, что красивые картинки можно добиться, но придется поучиться и поработать. Третье. Представление о людях и отношениях с ними за первый год очень сильно меняется. Все первооткрыватели вкладывают в бизнес не только деньги, но и много душевных сил. Кажется, что если стараешься и по-человечески относишься к людям, то они должны это понимать и платить тем же. Поэтому огромным разочарованием являются хамское отношение сотрудников, неожиданные жалобы, невыходы на работу и так далее. Очень сложно принять такое поведение, становится обидно и непонятно. Но мир огромен, а все люди разные. Вы всю жизнь выбирали себе окружение, с кем дружить, за кого выйти замуж, с кем общаться на работе. Точно так же надо отобрать и сотрудников в свой коллектив с кем удобно и комфортно работать, кто не напрягает и выполняет свои функции и должностные обязанности. Ничего сложного нет. Надо знать технологию. Четвертое. Эксперименты могут давать самые разные, причем не всегда положительные результаты. Все первооткрыватели, как маленькие дети. А пальцы в розетку можно? А почему нельзя? А если проверить? А утюг действительно горячий? А если в суп налить чай, что будет? Помню, когда у меня родилась дочка, мой первый ребенок, пришел врач. Меня волновало все. Почему спит так долго, а ест так мало? Правильно ли держит голову и так далее? Врач сказал, не волнуйтесь, первые дети экспериментальные. Так же и с клубом. Мой первый детский клуб был экспериментальным. Мне пришла мысль, что в клубе должна быть частичка, которую оставили сами дети. Тогда они с удовольствием будут прибегать в клуб, чтобы найти свой опознавательный знак. Так родилась идея, что дети будут оставлять отпечатки своих ладошек на стене в холле. Мы мазали им ладошку краской, а под отпечатком писали имя и возраст ребенка. Стена как раз была однотонной. Первой ладошкой стала Есина. Дочке на тот момент было 4 года и 3 месяца. Вот с чем мы столкнулись на практике. Детям постарше очень нравилось ставить отпечатки. Таким образом, они ставили метку в нашем клубе своего рода печать «Это мой клуб, я тут был». Часть малышей категорически отказывалась мазать ладошку краской. Педагоги знают таких. Им до жути противно, когда хоть какая-то крошка к пальчику прицепилась или грязь, не говоря уже о полностью испачканной ладони. Мамы шли на различные уловки, чтобы заставить карапузов поставить печать на стене. Мамам нравились ладошки собственных детей на стене. Они поддерживали нашу идею. Большинство детей прибегали в клуб и прислоняли свою ладошку к нарисованной. Проверяли, насколько выросла рука. Со временем стена заполнилась. Надо было искать в холле еще кусок стены. А холл был маленький. К концу года стало понятно, что холл был покрашен неудачной краской. Она впитывала всю грязь, а отмыть ее было невозможно. Стены просили перекраску. А что значит покрасить стены? Это значит, что надо было закрасить все ладошки. Отнеситесь к экспериментам с пониманием. Бизнес щедро даровал нам свободу. Все хочется проверить на собственном опыте. Это нормально. Эксперименты иногда приводят к ошибкам. Но их всегда можно исправить. Первый год работы бывает непросто, но он очень энергичный и креативный. Именно в первый год формируется лицо клуба, Основа его дальнейшего успеха. Тут главное не сломаться под напором эмоций. Когда непонятно и трудно, то почему-то кажется, что так будет всегда. Поверьте, не всегда. Ребенок в год учится ходить, часто падает, плачет, но потом встает и идет опять. Через какое-то непродолжительное время малыш же уверенно ходит, а потом и бежит, не замечая, что освоил такой сложный навык. И забывает о своих падениях, наслаждаясь свободой передвижения. Верьте бизнесу и верьте в себя, вы справитесь, а бизнес станет вашим лучшим другом, настоящим, преданным и очень щедрым. Глава 2. Детский клуб и деньги. Глава 2, часть 1. Почему детские клубы не зарабатывают 500 тысяч рублей в месяц? Меня часто спрашивают, сколько должен зарабатывать детский клуб. Не уточняя регион, я обычно отвечаю – от 200 тысяч рублей и выше. Удаленность от Москвы не имеет значения. Да, стоимость абонемента у вас может быть меньше в 3-4 раза, чем у меня в клубе, но пропорционально уменьшаются и расходы на аренду помещения, оплату труда сотрудников и так далее Размер помещения, конечно, оказывает влияние на прибыльность клуба. Понятно, что помещение 50 квадратных метров с одной рабочей комнатой принесет меньше прибыли в оффлайне чем 95 квадратов с двумя комнатами. Но и на 50 метрах при умном раскладе можно запросто заработать свои 200 тысяч рублей только на оффлайн работе. А если вы подключите еще и онлайн-проекты, то ваши материальные просторы станут практически неограниченными. Почему же многие руководители детских клубов не могут пробить потолок в 50-70 тысяч рублей? Упахиваются как лошади, а прибыль от бизнеса мизерная. Вот ряд причин. Начну с самых распространенных. Причина номер один. Нет понимания своей целевой аудитории. Хочется продать всем, кто гуляет на детских площадках. Создается иллюзия, что все, кто имеет детей, должны хотеть ходить в детский клуб. Когда люди не приходят, вы ищете оправдания. У нас много муниципальных садов и школ. Они практически бесплатны. У людей нет денег, они не могут потянуть наши дорогие услуги. Детские клубы в моем регионе не востребованы. На самом деле это просто непонимание портрета своего клиента. Причина номер два. Отсутствие или безграмотное построение рекламных кампаний. Владельцы детских клубов все время сосредоточены на улучшениях и совсем не думают о том, что надо просто рассказать о себе окружающим. Мысли переходят от покупки аквариума к добавлению новых курсов. Но не возникает идеи о том, что нужно увеличить входящий поток звонков и заходов потенциальных клиентов. Это самая распространенная ошибка новичков. Причина номер три – неумение работать с базой клиентов. Анализ моих тренингов показал, что большинство руководителей клубов хаотично записывают данные о клиенте, в лучшем случае пользуются программой Excel. Это приводит к постоянному поиску новых клиентов, хотя гораздо легче продавать тем, кто уже есть в базе. Не надо тратить деньги на привлечение. Мало кто из руководителей детских клубов пользуется программой учета клиентов. Причина номер 4. Пассивность в продажах. Продажи почему-то ассоциируются с навязыванием, а не с оказанием помощи людям. Если поменять точку зрения и изучить технологию продаж, то ситуация меняется. Причина номер 5. Неправильно составленное расписание занятий очень сильно влияет на прибыль клуба. Вот несколько советов по составлению эффективного расписания. 1. Детский клуб должен работать с 9 утра до 20 вечера. Второй. Должно быть определено льготное время, сниженные цены на комплексные занятия для малышей на 9 утра и на занятия по подготовке к школе для детей 5-6 и 6-7 лет в обеденное время, 14 и 15.00. 3. В обеденное время ставятся занятия для детей. 9 месяцев, года, полтора, музыка, развитие, младших школьников, льготные занятия по подготовке к школе. 4. Планируя сетку занятий, посмотрите, чтобы подряд шли 2-3 разных занятия для детей одного возраста. Для детей от 3 лет. Это позволит родителям привести к вам детей и оставить их на пару часов. Например, в 16.00 может быть чтение для пятилетних, а в 17.00 математика для пятилетних или другой вариант – в 16.00 развитие, а в 17.00 английский. Пятый. Отдельно составляется расписание на выходные дни, так как в эти дни приходят в клуб другая категория родителей. Причина номер шесть. Неверная политика оплаты труда сотрудников. Скачайте на нашем сайте совершенно бесплатную информацию об оплате труда сотрудников. Многие руководители работают бесплатно, потому что все деньги уходят на аренду помещения и зарплаты сотрудникам. А поменять сотрудников страшно, и получается замкнутый круг. Сотрудники, видя зависимость руководителя от них, требуют еще большего повышения зарплаты. Руководитель соглашается, денег в итоге еще меньше. Бизнес становится убыточным, а руководитель вымотанной лошадкой. Сотрудникам часто отдается 50% дохода клуба, а то и больше. Это огромная ошибка. По правилам бизнеса общая сумма зарплаты не должна превышать 30%. Вот еще ошибки при расчете зарплаты педагогам. Платится фиксированная ставка. Платятся проценты. Платится фиксированная ставка за занятия. Посмотрев наш мини-курс по оплате труда сотрудников, вы поймете, почему фиксированная оплата труда и оплата в процентах вам не подходят. Также вы узнаете систему правильной оплаты труда сотрудников в детском клубе. Причина номер 7. Неверная ценовая политика. Стоимость занятий ставится в зависимость от цен конкурентов. Чтобы бизнес работал, вы должны рассчитывать себестоимость занятий, учитывая при этом особенности вашей целевой аудитории. Причина номер 8. Непрофессиональные сотрудники, которые отталкивают клиентов. На работу принимаются сотрудники неряшливого вида, с низким уровнем культуры или явно неувлеченные своей работой. Возможно, непрофессионалы. Причина номер 9. Огромные постоянные расходы. Многие руководители ежемесячно сливают деньги, оплачивая заказы своих педагогов. Краски, кисточки, пластилин, рабочие тетради по подготовке к школе английскому языку, различные методические пособия и так далее, А также непомерно высокую аренду помещения. Причина номер 10. Неправильный набор услуг и низкий средний чек. Если у вас правильно составлен набор услуг и расписания, то клиент обычно покупает для своего ребенка несколько курсов. Клиенты любят покупать в комплексе подготовка к школе плюс английский язык, подготовка к школе плюс творчество, развитие интеллекта плюс творчество, английский язык плюс творчество. К данным комплектам хорошо клеятся занятия физической культуры, танцы, спорт, йога. Обязательно нужно составить список тех выгод, которые получит клиент при покупке большего количества абонементов. Это может быть всестороннее развитие ребенка, и спортом позанимается, и подготовкой к школе, какой-то подарок, бонус. Не стоит использовать скидки при покупке нескольких абонементов, так вы теряете деньги на том, что клиент купил бы и за полную цену. Следует составить сценарий, скрипты общения администратора с клиентом. Администратор должен предлагать докупить курсы, которые стоят рядом в расписании. Важно следить за выполнением этой задачи, потому что иногда администраторы не выполняют своих обязанностей, даже если от этого зависит их заработная плата. Ваша задача добиться, чтобы администраторы не забывали про доп. продажу курсов. Вот ключевые ошибки, которые могут снизить эффективность доп. продаж курсов. Неиспользование доп. продаж Некоторые руководители не используют доп. продажи в своем клубе Применение стратегии доп. продаж до момента покупки Нельзя рассказывать о другом курсе, прежде чем клиент согласится купить основной курс Предложение о покупке дополнительного абонемента нужно делать только после того, как ваш клиент сказал, что он покупает абонемент Незнание всех курсов детского клуба и цены абонементов Администратор должен не только четко знать, какие курсы есть в клубе, но и уметь рассказать о них так, чтобы клиент заинтересовался. Использование общих скриптов продаж. Нет универсальных слов, которые можно использовать во время до продаж. Используйте те рекомендательные слова, которые подходят именно вашему детскому клубу. Причина номер 11. Отсутствие элементарного управленческого учета. Если вы не знаете цифр своего бизнеса, то вы им не управляете. Причина номер 12. Отсутствие системы мотивации клиентов в детском клубе. Многие клиенты бросают занятия через пару месяцев. Особенно сильный отток происходит после новогодних каникул, если у вас не продумана система долгосрочной мотивации по каждому курсу. К системе мотивации можно и нужно отнести бонусную программу. Но есть вещи и попроще. Первое. Дипломы и грамоты в конце года. Детские клубы и центры продают не только свои развивающие услуги. Мы продаем позитивные эмоции, делим с родителями радость взросления их детей. И в качестве символа такой радости может выступать простая вещь – диплом или грамота ребенку. Любой родитель будет им рад. Этим можно похвастаться, выложив фотографии в социальных сетях. Диплом можно повесить дома на видное место. Это те самые позитивные эмоции, которых многим людям так не хватает в жизни. Как делать грамоты и дипломы? Конечно, нельзя печатать дипломы на обычной бумаге для принтеров. Как минимум, это должна быть плотная бумага. С такой бумагой у вас большой простор для творчества. Вы можете разработать дизайн вашей фирменной грамоты. Есть еще вариант – печатать дипломы на бумаге для сертификатов и ценных бумаг. Не забудьте поставить на дипломе свою фирменную красивую печать и подпись. Что писать на дипломах и грамотах? Постарайтесь придумать много различных оригинальных вариантов. Грамота за успехи в учебе никому не нужна. Текст должен быть оригинален и индивидуален. Пусть педагоги напишут вам список сильных сторон каждого ребенка. Например, в Асе можно вручить грамоту за отличную память и скоростное чтение а Кате – за оригинальность и искренность и тому подобное. Грамотой можно наградить ребенка или ребенка и маму, или даже всю семью. Вторая. Открытые уроки для родителей, отчетные концерты и турниры. Самое главное здесь – составить расписание на год. Тогда клиенты будут понимать, что их ждет. Третье. Диагностика развития. Этот метод подходит для подготовки к школе ментальной арифметики, английского языка и других курсов, где можно провести замеры. Четвертое. Съемка видеороликов. Данный метод подходит для вокала, театральной студии, английского языка, мини-сада и других курсов, где можно поставить какие-то сценки. Пятое. Игровая бонусная программа для детей. Мы используем такую программу на шахматах. Шахматы – непростой курс для детей. Это не театральная студия, тут надо больше сидеть, вникать, да еще и домашние задания делать. Мотивация у ребят достаточно быстро снижается, несмотря на все игровые методы, которые использует педагог. Несколько лет назад мы придумали поощрять детей. Если они пришли на занятия, выполнили домашнее задание, то получают наклейку. Наклейки не простые, а шахматные. Сначала дети собирают пешки. У нас есть и черные, и белые фигуры. Дети сами выбирают, что наклеить. Набрав 10 пешек, ребенок переходит на следующий уровень, собирает коней, после коней слонов и так далее. Фигур на курс сентября по май не хватает, поэтому добавляем на последний уровень еще и королей с золотыми коронами. Что тут важно? Первое. В абонементе 8 занятий, а надо собрать 10 фигур. Таким образом, обеспечивается покупка следующего абонемента. Второе. Наклейки клеятся на обложку тетради по шахматам, поэтому дети никогда не забывают тетрадь дома. Третье. После того, как уровень собран, ребенок получает доступ к огромному мешку Деда Мороза и на ощупь выбирает себе подарок. Киндер-сюрприз, головоломку, лизуна, магнитный пазл в стакане, пенал и другое. Такая игровая система работает безупречно. Дети занимаются с удовольствием, тетрадки не забывают, домашку стараются выполнить. Сначала мы хотели ограничиться малышами, но старшие ребята тоже с удовольствием собирают наклейки. Причина номер 13. Хаотичные, бессмысленные и постоянные скидки. Хаотичные скидки наносят бизнесу вред. Абсолютно все акции у вас должны быть спланированы на год вперед, и они должны быть осмыслены. Например, в ноябре можно продавать абонементы на 3 месяца вперед – декабрь, январь и февраль, чтобы закрыть проблемные январь февраль. В апреле мае нужно продавать абонементы на следующий год по старым ценам и с небольшой скидкой, чтобы заполнить группы на осень и понять, сколько и где надо продать абонементов. Можно еще делать небольшую акцию ко дню рождения клуба. Скидки должны быть небольшими, максимум 15%. Чтобы акция прошла успешно, учитывайте следующее. Все сотрудники должны знать об акции и ее условиях хотя бы в общих чертах. Администраторам следует заранее подготовиться, чтобы максимально заманчиво преподнести условия акции. Сравните две фразы, которые администраторы могут сказать клиентам. На этот курс действует скидка 20% и на этот курс До конца недели скидка 20%. Вы можете сэкономить 3000 рублей. Все акции и скидки должны быть ограничены по времени. Это так называемый дедлайн. Тогда акция стимулирует клиентов покупать здесь и сейчас, а не откладывать покупку. Лучше проводить акции не дольше недели. Обязательно заранее информируйте клиентов об акции. Повесьте объявления в клубе на видных местах. Администраторы и педагоги должны сообщать клиентам об акции. Информация о скидках и акциях должна присутствовать на листовках, на сайте, в рассылке и в социальных сетях. Клиентам будет обидно, если интересная акция пройдет мимо них. Условия акции должны быть простые и понятные. Чем прозрачнее ваши условия, тем больше людей решатся совершить покупку. Если клиенты не поняли условия акции с первого раза и переспрашивают, значит условия нужно дорабатывать. Например, второй абонемент в подарок. Два равно одному. Это легко и понятно. А вот объявление при покупке двух абонементов один в подарок уже непонятно. То ли второй в подарок, то ли третий. Призыв к действию обязателен. Если вы рассылаете информацию по электронной почте или выкладываете на своем сайте, то обязательно в конце сообщения добавьте призыв к действию. Оставьте заявку на участие в акции приобретите абонемент по акции. Причем людям должно быть понятно, куда им нужно нажать, чтобы воспользоваться предложением. Если речь идет о бумажном объявлении в клубе, то внизу можно написать некрупным шрифтом «Обращайтесь за подробностями к администратору». Администратор, рассказав об условиях акции, должен предложить клиенту совершить покупку. Вы воспользуетесь скидкой? Причина номер 14. Перенос занятий клиентом или уменьшение стоимости абонемента из-за болезни ребенка. Одна из самых распространенных причин потери денег. Уже давно многие клубы, в том числе и мой, не переносят оплату из-за того, что ребенок болел. Система отработки занятий экономит ваши средства и демонстрирует лояльность клиенту. Но с приходом онлайн-проектов в «Нашу жизнь» система отработки тоже уйдет, и деньги за абонементы будут оставаться у вас. О том, как может помочь онлайн с решением данного вопроса, написано в отдельной главе книги. Причина номер 15. Страх руководителя – менять свою жизнь. Большинству не нравится то, что они имеют сейчас. Но менять свою жизнь тоже не хочется. Вот бы как по волшебству все изменилось. Клиенты стояли в очередь, сотрудники были послушными, деньги текли рекой. Но чтобы что-то изменилось, нужно произвести какие-то новые действия. К сожалению, по-другому не получится. Надо признаться себе, старые методы не работают. Требуется что-то новое. И смотреть, какие будут результаты. Задание. А теперь возьмите ручку и обведите свои причины. Запишите, что вы будете делать в ближайшее время, чтобы устранить хотя бы одну из них и увеличить свою прибыль. Глава 2, часть 2. Основные ошибки в привлечении клиентов. Немного остановлюсь на вопросе привлечения клиентов. Вы уже поняли, что наряду с продажами и услугами привлечения – главнейший ингредиент бизнеса. Привлечение – это не только реклама, но и различные партнерские программы, сарафанное радио и другие интересные методы работы. Руководители детских клубов допускают несколько существенных ошибок в привлечении клиентов. Ошибка номер 1. Пассивность. То есть отсутствие действий. Вы купили много интересных пособий. В клубе очень уютно. Вы гордитесь лучшим местом для детей. Но клиенты почему-то не идут. Ну а как они придут? Как узнают, что у вас так хорошо? Это все равно, что испечь вкуснейший торт и сильно обижаться на друзей, что они не пришли его попробовать. При этом даже не позвонив им. Ваша задача – звонить на весь район, что вы существуете. Ошибка номер два. Пустые действия. Их очень много. Вот несколько из них. Первое. Флайеры, визитки, которые просто кладутся в магазинах, детских парикмахерских, стоматологиях и так далее. Их никто не берет. Вы ставите себе галочку, что сделали рекламу, а по сути это тропинка, которая никуда не ведет. Давно ли вы сами, заходя в магазин, искали глазами рекламную продукцию? Второе. Посты в соцсетях без продвижения. Очень часто руководители детских клубов считают, что написанные ими посты привлекают внимание и способствуют продажам. Да, это работает, но при условии хорошо раскрученного аккаунта. Мало у кого он такой с самого начала. Сколько у вас живых комментариев? сохранение поста, писем в директ, перепостов. Если этого всего мало или практически нет, то аккаунт мертвый. Вы пишете для себя. Вас практически никто не читает, потому что социальные сети никому не показывают ваш пост, если он не интересен народу. А привлекательность определяется лайками, комментариями, сохранениями, перепостами и так далее. Третье. Раздача флайеров и листовок с помощью промоутеров сторонних компаний. Тоже зря потраченные деньги. Люди со стороны не заинтересованы в том, чтобы к вам пришли клиенты. У них задача раздать 2000 флайеров. Четвертое. Флайеры, которые раздаются у детских садов, поликлиник, просто на улицах, должны быть не информативными, а призывающими к действиям. Сравните детский центр с 20 развивающими курсами, перечисления курсов. И участвуйте в конкурсе рисунка и выиграйте магнитный конструктор. На что потенциальный клиент отреагирует лучше? А еще есть флайеры-крючки, которые цепляют клиента и приводят его к вам в клуб в 80% случаев. 5. Флайеры в почтовый ящик. Прошло их время. Это работало в 90-х годах 20 -го века, когда люди еще выписывали газеты, и интересные открытки из почтового ящика привлекали их внимание. Ошибка номер 3. Отсутствие оценки стоимости одного клиента при разных видах рекламы. Например, при расклейке листовок стоимость одного клиента может быть 1400 рублей. Это очень много. А при рекламе в соцсетях – 50 рублей. То есть необходимо посчитать, что вам выгодно. Ошибка номер 4. Самостоятельная подготовка рекламы. Зачастую руководитель детского клуба пытается взять на себя функцию таргетолога или директолога. Это очень серьезные профессии, и ими нельзя заниматься поверхностно. Неудивительно, что от самостоятельного таргетинга у вас нет прихода ежедневных заявок. Поэтому лучше нанять в команду профессионального таргетолога и получать заявки каждый день. Ошибка номер пять. Отсутствие контроля за действиями таргетолога или директолога, а также администратора. Люди не работают самостоятельно. Надо контролировать и корректировать их деятельность. Бывают и такие ситуации, когда таргетолог гонит заявки, а администратор их сливает, не обзванивая вовремя потенциальных клиентов. Какая ошибка ваша? Исправляйте ее. Глава 2, часть 3. Как администратор влияет на ваш кошелек? Как театр начинается с вешалки, так детский клуб начинается с администратора. Вот звонит новый клиент. На кого он попадает? На администратора. Заходит новый клиент в клуб. С кем общается в первую очередь? С администратором. Клиент звонит, чтобы сообщить, что заболел. Кто реагирует? Администратор. Клиент выходит после пробного занятия и не знает, что делать дальше. Кто должен помочь? Администратор. В целом, на данный момент подразделок можно было бы и закончить, потому что становится понятным, что все контакты ведут к администратору. Он коренным образом влияет на прибыль детского клуба. Может хотеть или не хотеть рассказывать о клубе по телефону и предлагать пробное занятие. Может иметь свое мнение о занятиях и сказать между делом «Лучше на рисовании идите, чем на лепку, там Катя ведет занятие. Таким образом полностью обесценив лепку и другого педагога. Может забыть и не выдать новичку подарок. Может после пробного занятия спросить новичка «Вам понравилось?» вместо разработанного вами скрипта и так далее. Многие руководители детских клубов не могут найти администратора и часто жалуются на то, что это просто нереально сделать. Что сказать? Трудно идти туда, неизвестно куда, и искать то, неизвестно что. Чтобы быстро найти хорошего администратора, надо, первое, определить все его функциональные обязанности. Второе, составить портрет идеального администратора. Третье, обучить подходящего сотрудника необходимым действиям. Итак, какими качествами должен обладать администратор и какие функциональные обязанности выполнять. Обязанности. Общаться с людьми, следить за порядком в клубе. Качество. Быть приветливым и культурным. Уметь работать с компьютером. Быть обучаемым. Любить детей. Быть обязательным и четким. Уметь работать с деньгами. Не бояться денег. Иметь хорошо развитый эмоциональный интеллект. Иметь хорошую речь. Быстро переключаться с одной задачи на другую. Быть улыбчивым. Уметь вести беседы с мамами, бабушками, нянями и так далее Теперь можем прикинуть портрет. По темпераменту это будет, скорее всего, сангвиник или холерик, так как только они могут работать в ситуации многозадачности. Улыбчивый и энергичный человек в возрасте 25-37 лет. Почему не младше? Плохо будет беседовать, а беседы почти всегда продажи. Почему не старше? Обучаемость и скорость снижаются. Это примерный портрет администратора. Почему примерный? Потому что подбор идет в зависимости от целевой аудитории. Чем к более высокому социальному слою относится ваша целевая аудитория, тем больше претензий к администратору. Уровень культуры, внешний вид, ухоженность и аккуратность имеют большое значение. Портрет лучше всего расписать подробно. Надо не забыть о честности, дисциплинированности, ответственности, отсутствии пирсингов в носу и на губах и так далее Чем подробнее будет составлено описание, тем быстрее вы найдете своего человека, так как сразу будете понимать, кто не свой. Когда вы найдете подходящего администратора, нужно четко объяснить ему обязанности и обучить. Загвоздка обычно состоит в том, что руководитель плохо понимает, что администратор должен делать. А раз плохо понимает сам, то не может это нормально объяснить и правильно выстроить процесс управления. Если вы сами сейчас работаете администратором, то постарайтесь задокументировать все процессы, отписать алгоритмы процедур, работа на кассе, встреча первого клиента, вручение подарка после пробного занятия, уборка игрушек в холле, инструкция, что делать, если ребенок обжегся горячей водой из кулера и так далее. Если вы всем этим не владеете, то отправьте своего администратора к нам на онлайн-обучение. А еще лучше сначала пройдите обучение сами. У нас хороший подробный курс, где мы рассмотрим все основные вопросы. Когда-то я бессменно сама работала администратором с утра до вечера, с понедельника по воскресенье включительно. И знаю все нюансы продаж и общения с клиентами. А теперь вернемся к вопросу, почему многие администраторы не хотят продавать. Почему они готовы бесконечно общаться с клиентами, выполнять хозяйственную работу, но стесняются предложить клиентам дополнительный курс? Вот несколько причин. Первое. Вы сами, как руководитель, плохо понимаете в продажах. Второе. У вас нет руководства продажам каждой услуги в клубе. Третье. Вы не обучали администратора продажам. Четвертое. Вы не ставите администратору задачи и планы по продажам. Пятое. Вы не контролируете администратора. Шестая. Вы взяли на работу вялого и неэнергичного человека. Седьмая. Администратор не уверен и не понимает ценность услуг, которые продает. Восьмая. Стол администратора находится в таком месте или так устроен, что препятствует общению с клиентами. Можно ли на продаже взять менеджера по продажам, а администратора оставить в покое? Чтобы ответить на этот вопрос, спросите себя. А чем будет заниматься менеджер? Администратор тесно общается с клиентами, и от него вполне логично услышать. Нина Михайловна, смотрите, как Ярик хорошо рисует. Может, его на пробное занятие приведете в среду? Вот и до продажи через доверительное общение. Если ваш администратор стеснителен, необщителен, хамоват и не любит людей, то продаж не будет никогда. Помните, что сначала отбираем личность, то есть человека с определенными личностными качествами, а потом уже его обучаем. Это самый простой путь. И прокачайте немного себя в продажах. Узнайте, как они устроены, как работать с возражениями. Если вы будете иметь хотя бы минимальное представление о структуре продаж, вам будет легче управлять администратором. Глава 2, часть 4. Как построить бизнес на прочном фундаменте. В любом бизнесе есть мелочи, а есть определяющие вещи. Наш бизнес можно сравнить с деревом. Ствол это клиентская база, распределяющаяся по развивающим курсам или другим услугам, которые оказывает детский клуб. Большие ветки это такие курсы, как подготовка к школе, творчество, мини-сад, английский язык, танцы и спортивные занятия, проведение дня рождения. Ветки поменьше чтение, ментальная арифметика, путешествия вокруг света. «Школа экспериментаторов», «Школа внимания», «Олимпиадные задачи» и так далее. «Листики» – сами занятия, посещение детей. А что же тогда корни? Что питает всю эту клиентскую базу? Конечно, занятия по раннему развитию. Именно благодаря таким занятиям клиентская база собирается быстро и качественно, к тому же надолго. Вы спросите «А что?» Лит магниты уже не подходят для сбора клиентской базы? Чем раннее развитие лучше других магнитов Ведь с малышами столько заморочек. Об особенностях работы с малышами поговорим чуть позже. Но получается, что у раннего развития масса плюсов. Первый. Приходят ориентированные на развитие, а не на развлечение клиенты. Значит, эти клиенты могут и дальше посещать занятия в клубе. Второй – это точно наши клиенты, которые готовы платить за занятия по нашему ценнику. Их устраивает цена на наши занятия. Они уже не будут задавать вопрос «А что так дорого?». Третий – родители и дети достаточно длительно взаимодействуют с клубом. Это важный момент. У клиентов появляется возможность оценить наш сервис и качество услуг, полюбить клуб, Налаживается сообщения между администраторами, педагогами и клиентом. Клиент привыкает к территории, она становится для него своей точно так же, как нам становятся родными магазины и салоны красоты, которые мы часто посещаем. Четвертый. Мы можем получить от наших клиентов самые полные данные, необходимые для наполнения клиентской базы. ФИО родителей, ребенка, подробный адрес, телефон, имейл, дату рождения ребенка. К тому же, пока ребенок посещает курсы, мы можем пополнить карточку клиента и собрать другую полезную информацию, которая будет необходима нам для дальнейшего предложения наших услуг и продаж. Пятый. Эти клиенты уже получили опыт услуг в нашем клубе. И, если мы их не разочаровали, будут охотно пользоваться нашими услугами и дальше. Проводить дни рождения, приходить на праздники, посещать развивающие занятия. Длительность взаимодействия в данном случае имеет большое значение. Одно дело разовое посещение, другое дело прийти 8 раз и более. Беру минимальное взаимодействие по количеству занятий и месячного абонемента. Клиент, который посещает занятия, уже знает и вкус нашего чая, и где у нас туалет, и какого он вида. У такого клиента есть уже свое место на диванчике, в холле и место за столом в рабочей комнате. Он знаком с нашими пособиями, знает, что у нас чисто и комфортно. Ему известно наше внимательное отношение. Шестой. Дети, посещавшие занятия в клубе, получают результаты, которые демонстрируют на детской площадке и в других местах. А что он, она, уже все цвета знает? Как хорошо он, она у вас говорит. Ого, он уже считает. Таким образом, начинает быстро работать сарафанное радио. 7. Мамы малышей, находясь в декретном отпуске по уходу за ребенком, обладают свободным временем и очень часто гуляют компанией и дружно приходят на занятия по раннему развитию. Половина группы может легко заполниться детьми, которые еще некоторое время назад лежали в колясках, пока мамы неспешно беседовали друг с другом на улице. Восьмой. Именно мамы малышей любят запечатлевать на память первую улыбку Карапуза, первый его рисунок и другие достижения. Посмотрите истории в социальных сетях. Они полны фотографий детей. Мамы обязательно отмечают место, где засняли свою драгоценность. Это в песочнице, а это в вашем детском клубе. Девятый. Для нашего бизнеса огромное значение имеет возраст, в котором ребенок первый раз попадает к нам в клуб. Ведь речь идет о важнейшем бизнес-показателе – LTV. LTV – это срок жизни клиента. Абсолютно все бизнесы стремятся к тому, чтобы как можно дольше работать со старыми клиентами, увеличивая размер прибыли за счет взаимодействия с ними, а не тратя деньги на привлечение новых. Вы только представьте, клиент начинает ходить к нам в возрасте одного года, потом идет на занятия в два года. Затем посещает подготовку к школе, английский язык. Школу скоростного интеллекта могу сам. Потом идет в школу, но остается на олимпиадных задачах. Ходит в школу внимания, на ментальную арифметику, танцы и так далее. Бывают периоды, когда вам вообще не требуется искать клиентов со стороны. Группы полностью заполняются детьми из базы. Это ли несчастье для бизнесмена? Ваша задача не просто заработать денег, а заполнить группы. Зачем тратить деньги на рекламу, если группы заполняются сами? Нужно лишь проинформировать старого клиента о времени и стоимости занятий. Вот еще дополнительные плюсы при работе с клиентами, которые уже ходили в ваш клуб. Не нужно доказывать клиенту, что вы хорошие. Клиент доверяет вам. Не нужно проверять, платежеспособен ли клиент. Вы знаете особенности данного клиента и можете предложить соответствующие его ценностям занятия и другие услуги клуба. Рассмотрите рисунок путешествия карапуза» в вашем клубе. Мини-сад, вокал, рисование, могу сам, танцы, лепка, подготовка к школе, лего. Школа. Школа внимания, шахматы, олимпиадные задачи, ЕГЭ. У меня в клубе много клиентов, которые ходили к нам по 10 лет и более. Каждого из них я знаю по имени, но все начиналось именно с курса раннего развития. Сначала ребенок играл в пирамидки и матрешки, учился говорить, потом посещал множество курсов для дошкольников, а когда вырос, стал ходить на курсы для школьников. И так до 12-14 лет. Также много лет я не делала рекламу мини-детсада. Зачем? Я набираю в группу всего 10 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Угадайте, из кого состоит группа? Разумеется, из детей, которые посещали раннее развитие. Особенности набора мини-детсада – доверие клиентов. Именно поэтому в первый год работы детского клуба клиенты в мини-сад и летом в городской лагерь идут неохотно. Они не доверяют клубу самое ценное. А вот если ребята уже ходили к вам в клуб, и родители видели ваше внимательное и теплое отношение к малышу, то ваш мини никогда не будет пустовать. Кстати, стоимость посещения минисада у меня в клубе достаточно высокая – 31 тысяча рублей за 20 посещений. Тем не менее, правильная работа с целевой аудиторией и курсы по раннему развитию позволяют мне без рекламы набирать мини уже много-много лет. Кроме таких приятных моментов, есть еще и другие – Мало кто из мам ограничивается одним ребенком. Если ваш клуб произвел впечатление на маму, когда ее первому малышу был год-два, то очень высока вероятность того, что она вернется сюда и со вторым, а потом и с третьим ребенком. В мой клуб ходят семьи, у которых по 3-4 ребенка. И абсолютно все детки посещали и продолжают посещать мой клуб. Несмотря на все эти плюсы, периодически руководители детских клубов пишут, что раннее развитие не идет, что нужно его совсем закрыть. Такая негативная информация по работе курсов раннего развития связана с особенностями работы с малышами. Давайте рассмотрим, какие минусы видят руководители детских клубов. Чаще всего их три. Первый. Дети плохо ходят на занятия в течение года. Второй. Нет педагога, который умеет работать с малышами. 3. Непонятно, что делать с карапузами на занятии. В таблице 7 я рассмотрела типичные ситуации с малышами. Обратите внимание, все, что многие руководители детских центров считают минусами, на самом деле самые настоящие плюсы. Таблица 7. Особенности ведения занятий по раннему развитию в детском клубе. Ситуация. Дети ходят на занятия непостоянно. Минусы этой ситуации – нет постоянства в группах. Группы то наполняются, то остаются полупустыми. Нет, это плюс. Это замечательно. У нас освобождаются места в группах, и мы можем привлечь новых малышей. Клиентская база растет, как на дрожжах. К нам приходят новые карапузы, которые знакомятся с клубом, и пополняется база клиентов. С этой базой мы будем работать в последующие годы, проводить дни рождения, предлагать наши развивающие занятия и другие услуги. Ситуация. Все время находятся причины, чтобы отложить занятия и не прийти на него. Режутся зубки, и ребенок плохо спал, делали вчера прививку, уснул по дороге в клуб, уехали к бабушке. Минусы этой ситуации. Родители просят перенести оплату занятия, потому что не могут повлиять на эту ситуацию. Очень хотят, чтобы администрация клуба вошла в положение и перенесла оплату. Нет, это плюс. Довольно частая ситуация. Ее решает плавающий абонемент. Клиент покупает посещение 8 занятий в месяц и может, предварительно позвонив, прийти в любую группу по возрасту. Ваша задача – правильно составить расписание для малышей, сделать для них грамотный набор курсов, которые ведет универсал. Ситуация. Нужно покупать много пособий. Минусы этой ситуации. Приходится тратить деньги и хранить где-то эти пособия. Нет, это плюс. Да, пособия красочные, интересные, обязательно нужны малышам. Но эти же пособия пригодятся вам и при изучении счета, английского языка в клубе и на других курсах. Детский клуб не школа. Красивые пособия оказывают решающее воздействие при выборе клуба. Дети и игрушки неразделимы. Ситуация. Многие педагоги не знают, как работать с детьми такого возраста. Минусы этой ситуации. Действительно, в вузах и педагогических колледжах пока мало уделяется внимания работе с данным возрастом. Нет, это плюс. Уже много лет есть видеокурсы по обучению педагогов раннего развития. Можно пройти обучение в бизнес-школе «Умничка» и получить сертификат «Кубок педагога раннего развития». Ситуация. Педагогу нужно продумывать программу «Каждое занятие для работы с малышами». Минусы этой ситуации. Если занятия будут совсем простыми, то мама скажет, что горох перебирать мы можем и дома бесплатно. К тому же педагогу еще нужно напрячься, чтобы сделать занятия не только простыми, но и увлекательными для детей. Иначе к карапузам станет скучно, они не будут выполнять занятия. Нет, это Плюс. Существуют готовые, испытанные временем, программы для работы с малышами. По программам Софьи Тимофеевой, многие детские клубы мира работают с 2010 года. Программа включает методические рекомендации, подробные конспекты занятий, список необходимых пособий, а также дидактические материалы. Если вы внимательно изучили таблицу 7, то увидели, что в последней графе я даю готовое решение всех проблем по работе с малышами. Сложно придумать методики. Возьмите готовые. Дети расползаются на занятиях в разные стороны. Пусть педагог пройдет обучение и узнает все тонкости работы с малышами. Ребенок уснул по дороге в детский клуб, и мама просит перенести занятия. Решение в плавающем абонементе. Что еще может быть сложного? Давайте вернемся к нашему треугольнику бизнеса. Напомню название сторон треугольника. Услуги, привлечения, продажи. Рассмотрим теперь треугольник применительно к работе с малышами. Чтобы закрыть на пятерку тему услуг, достаточно найти хорошего, активного молодого педагога, обучить его с помощью онлайн-курсов и приобрести или разработать конспекты занятий. Если этот сотрудник уйдет в декрет, то действовать по той же схеме. Нашел нового сотрудника, обучил, выдал конспекты. Теперь привлечение. Ничего нового тут нет раньше работали листовки сейчас интернет контекстная и таргетированная реклама социальные сети яндекс карты и так далее для привлечения клиентов не требуется каких то особенных знаний работает общая схема более подробно о привлечении клиентов илит магнитах я рассказываю в курсе денежный детский центр формат данной книги к сожалению не позволяет мне остановиться на этом подробно третья сторона треугольника бизнеса продажи Но здесь тоже ничего сложного. Мы либо знаем технологию продаж и умеем продавать, либо не знаем и не умеем продавать. Продаем ли мы занятия по раннему развитию или курсы по подготовке к школе, значение не имеет. Еще немного остановлюсь на материале, с которым мы работаем на занятиях по раннему развитию. Каждое занятие обязательно выстраивается в одной тематической линии. Есть главный герой – уточка, цыпленок, медвежонок, зайчонок или лягушонок, Берем мягкие игрушки. С главным героем в течение занятия что-то происходит. К нему приходят гости, он уснул, хочет кушать и так далее. Ребята помогают решать задачи главного героя. По сути, перед детьми разворачивается целая сюжетная история. Им интересно. Оденьте того же зайчика в кукольное платье. И вот перед вами уже зайчишка Маришка. Карапузы очень чутки к такой игре. Если занятие подробно расписано в конспекте, то педагогу нетрудно организовать игру вместе с детьми. Вот посмотрите фрагмент конспекта по комплексному развитию для детей одного года. Математика. Размеры предметов. Кормим матрешек. Цель. Формирование представления о размерах предметов. Формирование понятия большой-маленький. Формирование понятия один-много. Развитие речи. Материалы. На каждого ребенка большая и маленькая матрешки. В начале занятия педагог складывает маленькую матрешку в большую. Большой и маленький желтые круги из набора блоков дьеныша. Вырезанные из картона большой и маленькой яблочки. Большой и маленький кружочки. Салфетки. Тук-тук-тук. Кто это к нам пришел? К нам матрешки пришли. Вот сколько много матрешек. Педагог показывает всех матрешек, приготовленных для ребят. Педагог выставляет матрешек на стол. Это что за красота? Тра-та-та, тра-та-та. Есть и щёчки, есть и носик, есть и бровки, есть и ротик. Вот цветочек, вот листочек. А внутри так много дочек. Ребята, возьмите по одной матрешке себе. Вот тебе, Маша, одна матрешка. И тебе, Ваня, одна матрешка. Давайте ее откроем и посмотрим, что за сюрприз спрятался внутри. Ой, а внутри большой матрешки сидит маленькая матрешечка. Дети выставляют перед собой большую и маленькую матрешки. Покажите большую матрешку. Покажите маленькую матрешку. Наши матрешки захотели кушать. Давайте каждой матрешке дадим столик. Педагог показывает круг из блоков деныша. Вот посмотрите, какой у нас будет столик. Круглый, желтый. Давайте большой матрёшке дадим большой стол, а маленькой матрёшке маленький стол. Дети должны перед матрешками поставить столы. А теперь на каждый стол положим по салфетке. На большой стол будем класть большую салфетку, а на маленький столик маленькую салфеточку. Вот сейчас можно матрешек угостить яблочками. У нас есть большое яблоко и маленькое яблоко. Как поступим? На большой столик для большой матрешки положим большое яблоко, а для маленькой матрешки положим на маленький столик маленькое яблочко. Кушайте матрешки. Ам-ам! призывает детей к подражанию. Разве при таком подробно расписанном конспекте вам сложно будет организовать игру? Конечно, нет. Нужно просто взять конспект, прочитать его и эмоционально произвести занятие. Конечно, еще и технология ведения занятий. Здесь тоже учитываются возрастные особенности малышей. Приведу пример из моей практики обучения педагогов раннего развития. Очень часто на занятиях с малышами происходит следующая ситуация – Кто-то выполняет быстрее, а кто-то медленнее. А нам нужно реализовать план занятия в течение 45 минут. Подстраиваться под медленных шестрые начнут бегать по комнате. Если просить более медленного ребенка завершить выполнение задания, то мама обижаются. Ничего не дают доделать, все из рук отбирают. Как же быть? Существует много простых приемов. Например, в задании на развитие мелкой моторики рук Положить горошины в бутылочку. Более шустрому ребенку даем 10 горошин, а медлительному 4. Так ребята заканчивают выполнение задания одновременно, а мамы остаются довольны. Как видите, ничего сложного в работе с малышами нет. Просто кто-то знает рецепт успеха, а кто-то не знает. Теперь вам этот рецепт известен, и вы понимаете всю пользу занятий по раннему развитию. Не рубите корни своего бизнеса. Ведь лишив дерево бизнеса корней, Вы потом замучаетесь искать разные припарки и примочки, чтобы его вылечить. Глава 2, часть 5. Простая магия для привлечения клиентов. Недавно разговаривала с владельцем небольшого магазина бытовой техники. Хозяин жаловался, что продажи плохие, мало клиентов. На мой вопрос о привлечении клиентов ответил, что размещает посты в социальных сетях. О том, что посты еще нужно уметь продвигать, ничего не слышал а таргетированной рекламе тоже. Что же тогда удивляться, что прибыль за месяц чрезвычайно низкая? Мы же помним с вами о треугольнике бизнеса. Привлечение – важнейшая сторона. Без нее бизнес схлопнется. Как же привлекать клиентов в детский клуб? Сразу скажу, что методы привлечения могут меняться. Например, когда я открывала свой клуб в 2008 году, отлично работали листовки. Заказал несколько тысяч штук, нанял расклейщика и телефон раскаляется от звонков, а клуб быстро наполняется детьми. Да, в листовках, как и во всем, имелись нюансы, но метод был абсолютно рабочий. Годы шли, листовки работали все хуже и хуже. Они по-прежнему приводили клиентов, но стоимость привлечения сильно выросла. В 2018 году в моем районе она составляла около 1000 рублей, что было чрезвычайно дорого. Листовки стали совсем неинтересны. На момент написания книги один из самых действенных методов – таргетированная реклама в социальных сетях. Тут можно задать параметры целевой аудитории, ограничить район по геолокации – Нам же не нужны все дети Москвы. Нет. Нам необходимы клиенты, проживающие в радиусе 3 километров от нашего клуба. Таргетированная реклама позволяет задать все необходимые моменты поиска. Кажется, все просто. Нанял таргетолога и проблема решена. Но нет. Представьте у себя в ленте рекламу «Подготовка к школе для детей 6 лет». Кто отреагирует? Кого привлечет такая прямая реклама? Большинство мам шестилетних детей промотают ленту, не обратив на объявление никакого внимания. Кликнут на картинку только горячие клиенты, у которых уже сформировалась четкая осознанная потребность в курсах. А как сформировалась эта потребность? Скорее всего, благодаря каким-то ситуациям. Свекровь каждый день говорит, что ее сын уже бегло читал в этом возрасте. Или мама, например, услышала в садике, как воспитательница хвалила девочку, а про ее ребенка сказала «ну что ж». Кириллу надо, конечно, стараться, а то в школе ему будет непросто. То есть мама уже начала переживать, что что-то упускает и готова бежать на какие-то курсы. Вполне возможно, она уже узнавала у знакомых о курсах в школе, у частных репетиторов и так далее. Это и есть горячий клиент. Если ему попадается на глаза ваша реклама курсов по подготовке к школе, то клик и переход по ссылке на лендинг или ваш аккаунт обеспечен. Мама поизучает, что это за клуб удобно ли он расположен, кто там ведет занятия и так далее. Горячих клиентов, к сожалению, не так много. Между тем, в вашем районе проживает масса холодных и теплых клиентов. Часть из них вообще не осознала потребность в подготовительных курсах. Мы пошли в школу, не умели читать, ничего страшного не случилось. Людьми выросли, всему в школе научили, за это учителям зарплату и платят. Так рассуждают холодные клиенты. А теплые клиенты знают, что курсы по подготовке к школе существуют, что в школе вроде не так просто. Они рассчитывают куда-то водить своего ребенка на подготовительные занятия, но чуть попозже. А может и летом с бабушкой позанимаются. Надо, но не жжет. Можно подождать. Как понимаете, ваша реклама о подготовке к школе в ленте социальной сети никак не зацепит ни холодных, ни теплых клиентов. Теплые еще могут подумать, о, подготовка к школе, надо бы узнать подробнее. Но запросто отвлекутся от объявления и больше о нем уже не вспомнят, искать не будут. Неужели с холодными и теплыми клиентами ничего нельзя сделать? Можно и нужно. Все бизнесы работают по одной схеме. С помощью определенных действий холодных клиентов утепляют, а теплых переводят в горячих. Если уж мы заговорили о подготовке к школе, то отличным утепляющим действием является диагностика готовности к школе. При этом клиентам не надо ничего покупать у какого-то незнакомого клуба. Нужно только прийти один раз и проверить уровень развития ребенка. Проверить уровень развития ребенка – это уже интересно. На диагностику готовности к школе родители приводят детей по самым разным причинам. Например, мама тревожится, что дошкольник может чего-то не знать. Или наоборот, с гордостью ведет своего малыша, чтобы эксперты подтвердили, что он у нее гениальный. В 2006 году я увидела рекламу одного из логопедических центров о диагностике детей и потащила на нее двухлетнюю дочку. Моя малышка прекрасно разговаривала, называла все цвета, считала и так далее. Я просто хотела, чтобы педагоги со стороны подтвердили, что я прекрасная мать и отлично развиваю своего ребенка. Диагностику готовности к школе я сама провожу в клубе с 2008 года, а плотно занимаюсь ей с 1995. Расскажу одну характерную историю. На диагностику мама привела шестилетнего летнего ребенка, который читал со скоростью около 60 слов в минуту. Мальчик был прекрасно развит, только ручку держал неправильно. Мы с психологом похвалили ребенка. А я рассказала кратко про неподготовленность руки и дала советы, как надо ее поставить. Мама внимательно слушала мои советы, задала еще пару вопросов про школу и отправилась к администратору покупать курс по подготовке к школе. Диагностика проводилась в сентябре. Мальчик посещал курс целый год несмотря на прекрасное свое развитие и великолепную для его возраста технику чтения. Что увидела мама на диагностике готовности к школе? Первое – экспертов. Второе – заботу и внимание персонально к ее ребенку. Сама процедура проведения диагностики к школе, а также последующая беседа с педагогом и психологом клуба вызвали у мамы доверие к нашему клубу. Таким образом, диагностика готовности к школе – это отличный магнит для привлечения клиентов. Но и магнитам нужно уметь пользоваться, чтобы клиенты остались в клубе, Они просто воспользовались нашей услугой и ушли. Лид-магниты могут быть платными и бесплатными. Например, диагностика готовности к школе – бесплатный лид-магнит, а представление кукольного театра – платный. Продумывая лид-магнит, вы должны выстроить всю цепочку действий клиента. Вот придет клиент в клуб, чтобы получить разовую привлекательную услугу. А дальше что мы будем делать? Наша-то задача – познакомить клиента с клубом и предложить ему наши платные услуги. Рассмотрите рисунок ниже. Это цепочка действий клиентов, где лид-магнит – диагностика готовности к школе. А конечная точка – курс по подготовке к школе. Рисунок – реклама, звонок в клуб, диагностика готовности к школе, курс – подготовка к школе. Очень важно иметь такую цепочку на каждый лид-магнит и отслеживать, где возникают провалы. Например, раздали много буклетов у детских садов о диагностике, а клиентов позвонило мало. Что не так? Возможно, неверно составлен буклет. Или звонков было много, а пришли на диагностику единицы. Что не так? Надо было напомнить. Пришли многие, а купили курс по подготовке в школе несколько человек. Опять же спросите себя, что не так? Вспоминая одну историю, связанную с диагностикой готовности к школе, которую мне рассказал один из руководителей детского клуба, на курс по подготовке к школе были набраны полные группы. По моему совету, психолог стал проводить диагностику в сентябре, чтобы сделать контрольные замеры. Эти замеры нужны, чтобы смотреть, как ребята осваивают программу, как каждый из них движется в освоении необходимых навыков. В своем клубе я их провожу всегда три раза – в начале осени, в феврале и в мае. Так родители видят результаты и достижения детей. Психолог выбрала достаточно строгий стиль общения с родителями, и одной из мам показала, что у ребенка очень низкий уровень развития. И... Девочка действительно слабо справилась с заданиями. Целью психолога было рассказать маме, что проблема решаема, и педагоги клуба с этим справятся. Но поскольку это было высказано очень резко, мама это поняла по-своему и перестала водить ребенка на занятия. Обиделась. Клуб потерял клиента. Этот пример я привела для того, чтобы вы понимали, везде есть множество нюансов, которые сильно влияют на то, останется клиент в клубе или нет. Купит абонемент после диагностики или не купит? Будет посещать курсы до конца года или прекратит ходить на занятия уже через месяц? Вот о таких мелочах я рассказываю в видеоуроках, посвященных диагностике готовности к школе. Курс можно найти на сайте бизнес-школы «Умничка». Хочу остановиться на типичных ошибках при привлечении клиентов на диагностику готовности к школе и ее проведения. Отсутствие системы привлечения на диагностику. Наклейки на окнах «Диагностика готовности к школе» – единственное средство привлечения клиентов. Диагностика проводится с одним ребенком. Диагностика длится долго – 2 часа. Для проведения диагностики выбрано неудобное время. Диагностику проводят и для пятилетних и для 6 детей по одной методике. Непродуманная система продажи курса по подготовке к школе при проведении диагностики. Плохой или неверный сбор контактов клиентов. Я специально подробно разобрала один из лучших методов привлечения клиентов на курс под подготовки к школе, чтобы вы увидели, сколько мелочей влияет на наполняемость групп. Поэтому, когда вы проводите праздники, кукольные спектакли или организуете фотозону с целью привлечения клиентов, обязательно сначала проработайте цепочку действий клиента и отслеживайте цифровые показатели по каждому шагу. В заключение еще раз отмечу, что горячих клиентов, реагирующих на открытую рекламу ваших услуг, не так уж много. Как и в любом бизнесе, в детском клубе должна вестись работа с холодными и теплыми клиентами. Глава 2, часть 6. Почему в бизнесе все ошибки платные? Бизнес – это игра. Помните, как в детстве играли в игры ходилки: Бросаешь кубик, на нем выпадает 5 точек, делаешь 5 шагов вперед. Но на клетке, на которую попал, тебя могут ждать как бонусы, еще три хода вперед, так и откаты, вернуться на старт, сделать несколько шагов назад. Вот и в бизнесе так же, как в игре ходилки. Только каждый шаг стоит денег. Ходишь вперед – получаешь деньги. Идешь назад – отдаешь. Может быть вариант, когда стоишь на месте, то есть пропускаешь ход. Тогда ничего не отдаешь, но и не получаешь. Когда делаешь небольшую ошибку, тогда платишь мало. Например, вы купили какое-то пособие, которое через пару месяцев развалилось. Жаль, конечно, потраченных денег, но ничего страшного не произошло. Ерунда. А когда ошибки уже серьезнее, чтобы за них заплатить, приходится доставать деньги не только из бизнеса, но и из семейного кармана. Какие это ошибки? Штрафы за отсутствие документов. Чрезмерная оплата труда сотрудников детского клуба. Расходы на неправильную рекламу. Решение задач другими людьми, если сам ничего в этом не понимаешь. Наем управляющего, создание отдела продаж и так далее. Неверные отношения с клиентами. Плохо расставленное расписание. Неверное ценообразование. Об этих ошибках я уже неоднократно говорила. Они стоят ни копейки. Бизнес не даст вам двигаться вперед, пока вы не решите эти вопросы такие правила. Он будет все время забирать у вас деньги до тех пор, пока вы не разберетесь и не сделаете все как надо. Как только исправите ошибки, сам бизнес сразу вас продвинет вперед, при этом отдавая вам деньги. Есть такие ошибки глобального плана, когда можно откатиться на самый старт. Одна из них ⁇ преждевременное масштабирование бизнеса, развитие сети или продажи франшизы. Масштабировать бизнес имеет смысл, если Есть понимание всех бизнес-процессов детского клуба. Автоматизировано привлечение клиентов и продажи. Прописаны и задокументированы все внутренние процессы работы клуба. Нет качелей в прибыли клуба. Налажено удаленное управление бизнесом. Есть время и мотивация для развития бизнеса. Есть готовность и материальная возможность учиться. Любые действия, связанные с систематизацией и автоматизацией, бизнес поощряет материально. Отнеситесь к бизнесу как к игре и оценивайте свои ходы. Чтобы откатов назад было меньше, имеет смысл записывать ошибки и анализировать их. То есть делать работу над ошибками. Таблица 8. Анализ ошибок. Ошибка. Почему так произошло? Что надо сделать, чтобы таких ошибок больше не было? Данная таблица поможет вам понять свои ошибки, а также подскажет, в каком направлении надо пройти обучение. Глава 3. Окно в онлайн для детского клуба. Глава 3, часть 1. Работа детского клуба в онлайне. Детские клубы, как самостоятельная единица, существуют в середины 90-х годов прошлого века. И до 2020 года велась работа только оффлайн. Конечно, были небольшие проекты, которые пробовали перевести работу частично в онлайн. Но так, чтобы об этом говорили и руководители детских клубов понимали, что игра стоит свеч, не было. Все изменил коронавирус. Его еще долго будут вспоминать. Мировой карантин, несомненно, войдет в историю человечества. И в историю детских клубов тоже. Потому что он кардинально поменял наш бизнес. Карантин при всем своем негативном смысле открыл для нашего бизнеса такие возможности, о которых мы не могли и думать. У нас, руководители действующих детских клубов, даже мысли не возникало, что онлайн – это новые возможности для бизнеса, а также решение множества проблем. Причем всего за два месяца карантин решил проблемы сезонности и болезни детей. Сейчас расскажу, как развивалась ситуация в марте 2020 года. С января коронавирус пошел гулять по миру, пугая людей и загоняя их в режим резкого уменьшения контактов. Сначала всем казалось, что он останется глубоко в Азии и никак не повлияет на нашу жизнь. Я и сама совершенно спокойно путешествовала в конце февраля и начале марта. Тем не менее, от Роспотребнадзора уже в феврале стали приходить на почту требования о соблюдении особого режима в детском клубе. Закупить средства для рук, маски для лица, обеспечить работу рециркуляторов, все поверхности обрабатывать специальными средствами, издать приказы и так далее. Мы закупали, издавали приказы и спокойно работали дальше. Ближе к марту стало понятно, что коронавирус пришел и в нашу страну. Европа уже сидела на карантине и передавала вести с полей. Много заболевших, занятия в школах отменены, перешли в онлайн. В моем клубе количество клиентов после 8 марта стало уменьшаться. Кто-то уже уезжал на дачи. Вернуть деньги никто не требовал, так как официально еще было разрешено работать. Но люди не хотели подвергать себя и детей риску. Информация в СМИ напрягала, заболеваемость резко росла. 21 марта я закрыла свой клуб, известив клиентов. Через неделю вышло официальное требование о закрытии. Мне казалось, что потребуется переждать всего месяц. Да, неприятно, конечно, месяц не работать, так как сотрудникам надо платить зарплату, плюс расходы на аренду помещения, налоги и так далее, но не может же так долго продолжаться вся эта история. Но дней через десять стало понятно, что история не на месяц. Опыт Европы показывал, что сядем на самый настоящий карантин. И вот тогда практически все руководители испытали самый настоящий стресс. И у многих и у меня тоже, были проплачены абонементы до конца года. Суммы за аренду помещения пугали, ежемесячная цифра по зарплате сотрудникам тоже бодрости не добавляла. Закрыть помещение на замок означало остаться с массой долгов и без копейки денег. Конец бизнесу. Ну и тут помог опыт Европы. Там вовсю уже шел балет онлайн, школы также работали дистанционно. Возникла мысль перевести и нашу работу в онлайн. Сможем же. Я онлайном занимаюсь с 2011 года, правда, в другом формате. Тренинги, вебинары, интенсивы. Опыта работы с детьми не было, но технология построения онлайн-бизнеса известна до мелочей. Именно этой технологией я поделилась с участниками тренингов «Денежный детский клуб» и «Антикризисные меры в детском клубе». Более 450 руководителей детских центров под моим руководством шагнули в онлайн. Возникла масса вопросов. Будут ли родители покупать? Какие курсы окажутся востребованы? Сколько платить сотрудникам, которые выйдут в онлайн? Что делать с теми сотрудниками, которые в онлайне отказались работать? Через какие программы вести занятия? Как работать с группой детей? Что делать с родителями, которые разговаривают на занятиях? Какое оборудование потребуется? Как педагогу вести занятия из дома? Как контролировать педагогов? По каким методикам работать в онлайне, если все методики созданы для оффлайн-работы? А что, если педагог потом уведет клиентов? Если педагог сам снимал видео, то как оформить право продавать это видео? Как осуществить оплату за онлайн-обучение, если все кассы остались в клубе? Как привлекать сторонних клиентов к онлайн-занятиям? Как увеличить базу клиентов за счет онлайна? Как отстроиться от известных онлайн-школ? Какую цену назначать клиентам за онлайн-занятия? Продавать разовые занятия или абонементы? Готовых ответов на эти вопросы не было. Тем не менее, онлайн состоялся и заработал вовсю. Да, некоторые курсы не пошли в том виде, в котором хотелось, но большую их часть мы смогли перенести в онлайн. Все, кто не побоялся выйти в онлайн, приобрели огромный опыт. А многие и новых клиентов. Бизнес остался жив и даже стал сильнее. Появились новые методы работы, о которых мы не догадывались раньше. Карантин и работа в онлайне помогли раскрыть новые источники доходов. Вот так ситуации, которые кажутся с самого начала катастрофичными, меняют бизнес в лучшую сторону. По этому поводу часть руководителей детских клубов могут со мной поспорить. Как можно такое говорить? Мы оказались в яме из-за этого коронавируса. Но так считают те, кто просидел весь карантин в подполье и не сходил на прогулку в онлайн. А все, кто там был, уверенно со мной согласятся. Победители всегда довольны и горды своим успехом. Коронавирусные онлайновцы – несомненно победители. Глава 3, часть 2. Какие проекты можно делать в онлайне детскому клубу? Онлайн-проекты хороши во все времена, не только в период карантина. А что может продавать в онлайне детский клуб? Точнее, какой деятельностью может заняться руководитель? Можно выделить четыре направления онлайн-работы детского клуба. Первое. занятия для детей. То есть удаленка. Родители смотрят уроки и занимаются с детьми дома. В целом, именно этим мы и занимались на карантине. Оказалось, что данная тема востребована. Второе. Повышение психологической грамотности родителей. Многие родители готовы оплачивать курсы, которые раскрывают им тайны взаимоотношений родители-дети и секреты воспитания детей. Тут множество педагогических и психологических тем: агрессия, лень, внимательность, обиды и так далее. Третье. Темы для взрослых. Похудение, взаимоотношения с мужем, здоровье, уход за собой, астрология, нумерология, рукоделие, вязание да – да-да, это крутые темы и так далее. Таких тем не надо бояться. Родители тоже люди, и у них есть свои вопросы, которые они хотят решить. То, что подобным обучением занимается руководитель клуба – нормально. Можно продавать онлайн-курсы и проводить живые семинары на территории клуба, что очень удобно. Четвертое. Профессиональное обучение своих коллег. Как проводить праздники, как организовывать летний лагерь, как подготовить конспекты по робототехнике, подготовке школе, рисованию и так далее. Данное направление очень востребовано. Рынок пока только набирает обороты. Основные тормоза развития онлайн-проектов. Неверно выбранная ниша и тема проекта. Непонимание целевой аудитории, ее потребностей и ценностей. Отсутствие продукта и слабый продукт. Слабое продвижение продукта, отсутствие отдела продаж, неумелое техническое обслуживание проекта, отсутствие команды, работающей над продвижением проекта, нежелание учиться и платить за обучение, отсутствие мотивации. Сложно ли заниматься онлайн-проектами? Нет, но обучение пройти придется. И потом учиться тоже надо будет, если захочется нарастить обороты. Онлайн – это не волшебная таблетка и не скатерть самобранка с блюдами денег, известности и так далее Это тоже работа, отдельное направление бизнеса. Глава 3, часть 3. Оборудование для выхода в онлайн. Онлайн часто смущает техническими вопросами. Кажется, что нужно иметь дорогое или эксклюзивное оборудование, чтобы работать через интернет. Но все гораздо проще. Сначала выделим формы работы в онлайне – прямые эфиры и видеоуроки. Для прямых эфиров вам понадобится компьютер-ноутбук, видеокамеры для компьютера и небольшой источник света типа настольной лампы. Обычно работа идет через Zoom или Skype. Можно проводить групповое обучение с обратной речевой связью, что очень удобно. Через Bizon 365 можно вести вебинары. Камера нужна для того, чтобы вас было лучше видно. Не надо покупать слишком дорогие камеры. Есть модели по вполне доступным ценам. Свет настольной лампы нужно направить на лицо, тогда оно будет более четко отображаться на экранах ваших клиентов. Если речь ведется о записанных видеоуроках, то позаботьтесь о хорошей картинке и звуке. Качественная картинка обеспечивается продуманным интерьером для съемок, приличной аппаратурой, Смартфон последнего поколения и зеркальная камера тоже подходят. А также освещение. Телефон или камеру следует установить на штатив, чтобы изображение не дрожало. Штатив можно купить тоже самый обычный, регулируемый по высоте. Для освещения подойдет кольцевая лампа, стоит она недорого. Для хорошего звука необходимо приобрести петличку. Есть радиопетлички, но они дорогие. Есть такие петлички с проводом, обычно он длинный, 6 метров. Стоят они более чем доступно по цене двух больших пиц. Мне больше нравится работать с петличкой на проводе, так как на радиосигнал влияет множество факторов, и качество звука не всегда можно предугадать. Вот все оборудование. Оно явно по карману каждому. В интернете есть много бесплатных видеоуроков, как всем этим пользоваться. Прежде чем выйти в эфир, обязательно порепетируйте. Все проверьте. Таким же образом поступайте и с записью видеоуроков. Поговорите на камеру, посмотрите, как вы выглядите в кадре, хороший ли звук. И только после тренировки выходите вживую в эфир или записывайте уроки. Глава 3, часть 4. Волшебство онлайна для детского клуба. 2020 год изменил наш бизнес в лучшую сторону. Он раскрыл возможности онлайн-обучения для детей. Большинство детей и родителей опробовали хоть и вынужденно онлайн-технологии. Многим понравилось. Кто-то стал заниматься с репетитором из другого города, кто-то воспользовался уроками своего родного детского клуба. Постепенно новинки онлайн-обучения прочно войдут в работу детского клуба и решат практически все проблемы бизнеса. Проблема номер один – сезонность бизнеса. Как стонали руководители детских клубов с приходом лета. Дети разъезжались, новых клиентов было привлечь непросто. Летом клубы держались на городском лагере, занятиях для малышей, экспресс-курсах, подготовка к школе, репетиторства, выездных иностранных лагерях. Все эти курсы останутся, но у нас с вами появился отличный дополнительный доход – продажи онлайн-курсов клиентам на лето. Здесь будут те же экспресс-подготовка к школе, творчество, английский язык, грамотность и так далее. Да, клиент стремится уехать на дачу, но большинство родителей совсем не хотят, чтобы три месяца дети бездельничали. И совсем не против подключить ребят к полезным занятиям. Проблема номер два Отработка занятий. Как я уже говорила, это вечная боль всех руководителей детских клубов. Кто-то переносил абонементы, кто-то давал отработку на других курсах. Но если создать банк онлайн-уроков, то, заболев или уехав, ребенок может не переврывать абонемент. Только надо тщательно продумать, что записать и как это выдавать и вести учет. Видеозанятия не должны полностью дублировать занятия, которые ведутся в клубе. Проблема номер три. Привлечение клиентов. Освоив онлайн-технологии, многие руководители уже во время карантина попробовали привлекать клиентов с помощью коротких записей фрагментов урока. Так потенциальным клиентам лучше знакомиться с клубом. У них закрепляется образ преподавателя. Уроки лучше записывать на территории клуба, используя вашу фирменную атрибутику. Проблема номер 4. Дополнительный заработок. Онлайн-курсы могут покупать клиенты как из вашего города, так и из других городов. Если вы запишете мини-курс по рисованию, то почему бы не предложить клиентам его купить? Ребенок может рисовать дома в свободное время, используя ваши уроки. Проблема номер пять – работа с сотрудниками. Для работы в онлайне вы можете привлекать удаленных сотрудников, педагогов, которые живут далеко от вас. Многие педагоги не хотят и не могут заниматься своим продвижением, но готовы с радостью заниматься с детьми. Конечно, вы будете получать свои проценты за такое сотрудничество. С педагогами обязательно нужно будет подписать договор. Какое решение вам понравилось больше всего? Вот увидите, пройдет совсем немного времени, и все эти пять пунктов навсегда войдут в работу детского клуба, значительно увеличив его прибыль. Глава 4, часть 3. главное условие автоматизации бизнеса. Всем руководителям очень хочется, чтобы их бизнес работал максимально системно и самостоятельно. Тогда можно спокойно заниматься его развитием, выстраиванием стратегии и иметь свободное время для себя и семьи. Возможно ли это сделать в детском клубе? Конечно, у нас довольно простой бизнес. Тут важно понять главные элементы автоматизации бизнеса. Основная услуга детского клуба – это развивающие занятия. Оплата за них и составляет доход нашего бизнеса. Клиент приходит к нам, чтобы решить свои потребности. Ребенок должен получить какие-то знания и умения, сформировать необходимые навыки. Все эти задачи клиента решаются на занятиях. Что лежит в основе занятия? Определенные методики, которые озвучивает педагог. Вы видите, что с помощью наших занятий, которые выглядят как мостик, клиент достигает своих результатов. Причем основа мостика свои методики. А сам мост, настил, педагог. Вспомните себя в школе, наверняка у вас менялись учителя. Или они болели, и кто-то выходил на замену, было же такое? Но вы продолжали учебный курс в тех же тетрадях с теми же учебниками. Если с педагогом что-то происходит, заболел, уехал решил больше не работать в вашем клубе, захотел сам открыть клуб, то остаются сваи, вам надо найти только покрытие. Как понимаете, покрытие сделать легче, чем строить мост заново. Мост останется на том же месте, клиенту это понятно и привычно. Методики занятий, по которым ведутся курсы, очень важны. Таким образом, вы предлагаете логичную структурированную программу своим клиентам. За нее они и платят деньги. Если у вас нет своей программы, то клиенты начинают платить за педагога, который может уйти в другой клуб, открыть свой клуб по соседству с вами или вообще переехать. Тут или-или. Или ваша программа, или программа педагога. Других вариантов нет. Наличие конспектов поможет вам в случае болезни педагога, его неожиданного переезда или ухода. В глазах клиента произойдет замена всего лишь одного пункта – педагога. Сам клуб, его стиль обслуживания, программа остаются на месте. Представьте, что в ресторан приходит повар со своими продуктами и рецептами. Потом повар уходит, а ресторан должен долго искать нового повара, не хуже, плюс продукты, плюс рецепты. Интересно, что произойдет с рестораном, пока идет поиск. Так что рецепты должны быть свои. Давайте перенесемся на машине времени класс в пятый. Урок истории. Ваш первый учитель истории – Надежда Ивановна. Педагог хороший, рассказывает интересно про Древнюю Грецию, как жили, как воевали, каким богам поклонялись. Проходит два месяца. Надежда Ивановна решила срочно уйти на пенсию, и ей на смену приходит Сергей Петрович, сухонький, неэмоциональный старичок, и начинает вас спрашивать, поглядывая поверх очков о двадцатом съезде КПСС. Вам кажется это странным, не изучали же? Сергей Петрович, тем не менее, решает рассказать вам своим ученикам, что волнует его больше всего, о коммунистической партии Советского Союза. Но вот перед Новым годом и Сергей Петрович уходит. Стало невозможно со здоровьем. Дверь кабинета истории теперь задорно открывает Ринаточка Михайловна, рыженькая и вся в веснушках. Она также задорно рассказывает всем на уроке о любовницах Ивана Грозного. Для ренаточки Михайловны эта тема волнующая, так как недавно от нее ушел муж. Ренаточка хочет донести до пятиклассников свои ценности – неожиданно возвращается, очередной учитель внепланово отправляется во второе свадебное путешествие. В апреле выходит вести занятия сам директор школы, так как историков в городе не осталось. Директор хмур, он давно занимается управленческой деятельностью и ему не до истории. Его больше волнует протекающая школьная крылья. Его больше волнует протекающая школьная крыша. Реши то, а не крыша. Директор говорит, что лучше загуглить инфу по истории, любую, кому что нравится. Ведь учение должно быть с увлечением. Вы гуглите, конечно, Майнкрафт или сайты с косметикой, в зависимости от половой принадлежности. Ну или же просто чатитесь с одноклассниками. И вот май. Я забыла сказать, что вы учились в гимназическом классе. И, конечно, вам предстоит экзамен по истории. Вы приходите на экзамен, а там билеты по Древней Греции, как и положено в пятом классе. Только вот не задача знаний-то нет. Их и не может быть, так как каждый из учителей дул свою дудку. И когда набирают в клуб педагогов со своими методиками, о чем думает руководитель? О результатах, которые получат родители? О том, что сотрудник будет работать вечно, не заболеет, не выйдет замуж и не будет рожать детей? Зачем изначально ставить себя в ситуацию, когда будут непонятно, какие результаты в конце года? И дойдете ли вы до конца года конкретно с этим педагогом? Любой детский клуб должен иметь свои программы и методики, по которым будут работать педагоги. Тогда, если заболеет один, на смену выйдет другой и просто откроет следующую страницу методички, как в обычной школе. Тогда мы сможем гарантировать клиентам результат, а не развлечение на наших занятиях за их деньги. Конспекты могут быть куплены, могут быть ваши, клубные, авторские, какие угодно, но они должны быть, как годовая программа по каждому курсу. Вот какие вопросы решает владелец детского клуба, приобретя готовые конспекты занятий или разработав свои. Первый. Можно выбирать педагогов лучших из лучших, а не лучших из худших, поскольку у вас, как у работодателя, есть отличное преимущество по сравнению с другими клубами. Наличие конспектов гарантирует педагогам свободные вечера, которые можно посвятить себе и семье, а не просиживанию в интернете в поисках материалов для занятий. 2. Можно не бояться, что педагог не понравится в течение испытательного срока или передумает работать в детском клубе. Ведь система занятий при смене сотрудников не изменится. Придется всего лишь найти другого педагога. 4. Можно не отменять занятия из-за того, что педагог заболел. Другой педагог возьмет конспект и проведет занятие, которое последовательно продолжает предыдущий. 4. Можно не переживать из-за того, что у кого-то из педагогов разорвется звездная болезнь на фоне собственных методических разработок. Подобные неприятные вещи будут сразу пресечены, ведь конспекты – это ваша собственность. 5. Можно быть уверенным в качестве занятий в детском клубе, ведь вы будете работать по проверенным методикам. А так ли вы уверены в качестве тех материалов, с которыми придет к вам незнакомый педагог? 6. Можно брать на работу молодых педагогов, обучать их с помощью онлайн-курсов. Работать они будут по конспектам бодро и энергично. Седьмой. Можно спокойно уезжать в отпуск, зная, что система будет работать и без вас. Таким образом, конспекты занятий и обучающие материалы гарантируют владельцу детского клуба безопасность бизнеса, дают уверенность в завтрашнем дне, повышают лояльность клиентов. А теперь посмотрим, какая методическая база должна быть в детском клубе. Детские клубы существуют уже 25 лет, но, к сожалению, методическая работа в них так и не налажена. Многие руководители до сих пор приглашают педагогов, которые ведут занятия по своему разумению. Хорошо, если у педагога есть своя методика ведения занятий, но это бывает очень редко. Своя методика подразумевает, что есть план на год, определены цели и задачи курса, написано, чему дети научатся к концу года, что будут знать и уметь. Имеется подробно расписанный конспект каждого занятия с целями и задачами. Если всего этого у приглашенного педагога нет, очень плохо. Значит, совершенно непонятно, каких результатов достигнут дети к концу года и о чем надо говорить родителям. А если такой педагог уйдет посреди года, то неясно, кого звать на освободившееся место, чтобы логически правильно продолжить курс. Клиент приходит в клуб получить результат. Он за это платит деньги. Если мы сначала будем обучать ребенка одному, а потом совсем другому, то результатов не будет это точно. Очень важно, чтобы методика, по которой работает детский клуб, была грамотной. А для этого нужно следовать правилам составления конспектов занятий. Прочитайте их. Оцените свои конспекты и методики. 8 важных правил и идеальных конспектов методики для любого курса. Правило номер один. Наличие пояснительной записки к курсу. Пояснительная записка всегда выглядит как мини-книжечка. В ней обозначаются цели и задачи курса на год, результаты которых достигнут к концу года дети по данному курсу, знания, умения навыки. Также в пояснительной записке указано количество занятий, имеется почасовой план, приведены основные понятия, которые изучают дети. Из пояснительной записки должно быть понятно, что делают дети каждый месяц, чему они учатся, Правило номер два. К каждому занятию должны быть написаны подробные конспекты. Они должны быть настолько подробны, чтобы по ним могла бы провести занятие даже уборщица. Правило номер три. Конспект должен иметь четкую структуру, сохраняющуюся от занятия к занятию. Вот пример структуры занятия по раннему развитию у детей одного года. Первое приветствие. Второе математика. Третье подвижная игра. Четвертое математика. Пятое – развитие моторики рук. Шестое – массажная пауза. Седьмое – развитие психических процессов. Восьмое – развитие мелкой моторики рук. Девятое – подвижная игра. Десятое – лепка. Одиннадцатое – пальчиковая гимнастика. Двенадцатое – подготовка руки к письму. Тринадцатое – спортивная дорожка. Четырнадцатое – рисование пальчиком. Пятнадцатое – прощание. Вы, наверное, заметили, что в списке несколько раз встречается математика. Никакой ошибки в этом нет, ведь сначала мы можем считать предметы, а потом изучать геометрические фигуры. При развитии мелкой моторики также используются различные упражнения – нанизывание предметов, работа с прищепками, работа с крупами, мозаикой и так далее. Правило номер четыре: Конспект каждого занятия должен быть встроен в учебную программу с соблюдением принципа последовательности и систематичности. Это означает, что для достижения намеченных результатов все занятия должны быть выстроены от простого к сложному и по одной системе. По каждому заданию в конспекте мы должны указать А. Какую задачу в развитии ребенка решаем с помощью этого задания? Б. Что мы делали на предыдущих занятиях, чтобы дети справились с этим заданием? В. Что мы будем делать в следующий раз, выполнив это задание? Г. Достаточно ли сложно это задание, чтобы оно развивало ребенка? Д. Как это задание вписывается в общую систему занятия? Правило номер пять. В конспекте должна быть сильная эмоциональная часть, то есть то, что привлекает родителей и детей, иначе само занятие будет скучным. Эмоциональная часть вызывает непосредственные эмоции радости и удивления у родителей. Чаще всего это интересные игрушки и пособия, не обязательно дорогие, которые используются на занятии. Благодаря им ребенок сам бежит выполнять задания, а мамы спрашивают, где это купили, хотят рассмотреть, потрогать. Например, родители удивляются играм с чечевицей. Попробуйте опустить руку в тазик с чечевицей, и вы поймете, какие эмоции можно испытать от соприкосновения с ней. Или купите крупную белую фасоль, которую не встретишь в обычных магазинах. Это будут камушки задания на развитие мелкой моторики рук. Также клиентам очень нравятся пособия, изготовленные вручную, а не промышленным способом. Еще раз подчеркну, эмоциональная часть не всегда дорогая, но всегда впечатляющая. Это надо помнить. Правило номер 6. В конспектах обязательно должна быть серьезная часть. Тогда родители поймут, что клуб дает знания, а не просто развлекает. За знания платят регулярно, за развлечения – разово. Без серьезной части занятия кажется слишком поверхностным, просто игрой. Чаще всего серьезные задания выполняются на бумаге, на рабочих листах или с помощью карточек. Дети усваивают какие-то знания, которые однозначно понятны родителям и цены для них. Изучение цвета, чтение… Состав числа, счет, решение задач, развитие памяти и внимания. То есть родители явно видят, что в клубе учат. Все листы, с которыми работают дети, имеет смысл разделить на две категории. Раздаточные листы. Они очень красочные, ламинированные. С ними работают на занятии, домой не выдают. Они хранятся в клубе. Рабочие листы. В них дети пишут, раскрашивают и так далее. Чаще всего они черно-белые в целях экономии. Рабочие листы дети уносят с собой домой. Рабочий лист – это как лист из развивающей тетради. Он хоть и черно-белый, но может быть очень полезным и красивым. В рабочих листах можно и нужно использовать цветные элементы. Но их должно быть немного, иначе клуб вылетит в трубу на картриджах. На раздаточных листах удобно работать фломастером, пластилином. Дети проводят линии фломастерами, которые педагог после занятия стирает чтобы использовать лист еще много раз. На рабочих листах работаем цветными карандашами, ручкой, красками. Правило номер 7: Структура занятий должна быть одинаковой. Так ребенок быстрее привыкнет к занятиям, втянется в систему. Малыши будут меньше капризничать, они очень чем-то увлекаются и расстраиваются из-за окончания процесса, так как всегда можно сказать, спортивная дорожка будет на следующем занятии, не переживай. Ты придешь в четверг, и мы опять весело побегаем. Что входит в повторяющуюся структуру? Начало и конец занятия. Подвижные игры. Пальчиковая гимнастика. Спортивная дорожка. Массажные паузы. У подвижных игр, массажа, пальчиковой гимнастики и других активных пауз несколько очень важных функций. Первое. Они ценны сами по себе. Развивают у ребенка крупную и мелкую моторику, чувство ритма, физическую память. Вторая. Разминка между занятиями за столом, смена видов деятельности помогает сохранить устойчивость внимания на занятии на протяжении 45 минут. Чем младше дети, тем больше таких пауз должно быть. Третье. Поддержание мотивации на занятии. Дети очень любят подвижные упражнения и всегда выполняют их с охотой, ведь они часто проводятся под музыку. Примечание. Подвижные игры, массажные паузы, пальчиковая гимнастика должны меняться примерно один раз в месяц, но ни в коем случае не все сразу. Правило номер 8. Конспект должен включать список всего необходимого для занятий. Например, к занятию номер 8 нашего конспекта по комплексному занятию для детей одного года педагог должен подготовить. Деревянные яблочки, матрешки большие и маленькие на каждого ребенка, рабочие листы с нарисованным контуром двух яблонь, желтого-красного цвета. Вырезанные яблочки, по одному желтому и по четыре красных на каждого ребенка. Клей, массажное колечко, муляж яблока или настоящее яблоко, мешочек, кубики, чечевицу или любую другую крупу, рис тазики в которой запрятаны счетные палочки пластилин красного цвета и зеленого цвета тарелочку доски для пластилина образец слепленного педагогом яблочка, раздаточные листы с изображением красного и желтого цветочков а также красный и желтый бабочек фломастер диск с музыкой обручи для пролезания туннель массажные кочки и игровые спортивные модули оборудование зависит от оснащения клуба Пальчиковую краску красного цвета, свечку. Прочитав список, вы решите, что материалов слишком много. Но иначе с годовалыми малышами занятия не проведешь. Маленьким детям нужно готовить разные пособия. Тогда они идеально выполняют задания. Все необходимое для работы с данной группой заранее складывается на отдельный поднос, чтобы не искать во время занятия. Кроме, разумеется, тех вещей, которые всегда находятся на своих местах. спорт инвентарь, диски. Если все предметы разложены в клубе удобно и правильно, то подготовка к занятию занимает немного времени. Какой набор методик вам необходим, зависит, конечно, от направленности вашего клуба и размера помещения. Как правило, чем больше помещения, тем больше курсов проводится. Если говорить об обычном общеразвивающем клубе, то я люблю рассказывать о наборе «Хлеб, молоко и яйца». Давайте представим следующую ситуацию. Вы переехали жить в новый район и заходите в ближайший магазин, чтобы купить необходимые каждой семье продукты – хлеб, молоко и яйца. Оглядывайтесь в поисках этих товаров, но нигде их не видите. Спрашиваете у продавца, а он вам в ответ. Вы знаете, у нас нет этих продуктов. Они сейчас продаются в каждом магазине, и мы решили им не торговать. Но мы готовы предложить вам отличную замену этим устаревшим товарам. Вот посмотрите, у нас отличные банки с питанием, которые содержат все необходимые жиры, белки и углеводы, которые есть в запрашиваемых вами продуктах. Берите, не прогадайте, ведь это новый интересный продукт. Вы с интересом или без него слушаете речь продавца, но вряд ли покупаете банку с питанием, поскольку вам нужны хлеб, молоко и яйца. Нужны конкретно они, эти замысловатые продукты. Вы идете в соседний магазин, где спокойно выбираете нужный хлеб, устраивающий по размеру и цене яйца и необходимое по жирности молоко. Загрудив все это в пакет и отдав деньги, вы понимаете, что в первый магазин вы больше заходить не будете. Потому что второй – это то, что надо. Ведь здесь есть все необходимое и даже больше. Вот на полочках стоит необычный йогурт, а на витрине лежат заморские фрукты. Также происходит и с детским клубом. Есть основные курсы, которые нужны большинству клиентов: раннее развитие, подготовка к школе, творчество, английский язык, физическая активность, танцы, спорт, йога. Данные занятия это хлеб, молоко и яйца, то есть те продукты, которые потребляют каждый день и которые нужны большинству людей. Без них общеразвивающему детскому клубу не обойтись, не выжить. Мы работаем по своим методикам с 2008 года, а с 2011 по ним работают детские клубы России, стран СНГ, Канады, США, Франции, Израиля, Турции, Японии. Могу по своей практической деятельности сказать, сотрудники приходят и, бывают уходят по различным причинам а клуб мой работает стабильно. Репутация клуба хорошая, он неизменно дает гарантированные результаты, которые, конечно, обусловлены нашими программами и правильным отбором сотрудников. Глава 4. Управление бизнесом. Глава 4, часть 1. Как включить кнопку руководителя в голове? У нас в голове много разных кнопок. Часть из них тесно связана с эмоциями. Например, кнопка «Подруга». Она включается, когда мы общаемся со своими друзьями. «Привет! Как дела? Ну надо же, какой ужас!» «Да не расстраивайся ты! Давай выпьем кофе и поболтаем!» «Как классно! Вот это отдохнули! А помнишь?» Или, например, кнопка «Мама и жена». Они тоже завязаны на чувствах, переживаниях и заботе. «Ты устала? Покушала уже? Голова болит? Ложись раньше спать!» «Ах ты мой сладенький! Ух, какие щёчки!» Кнопка взрослой дочери включает проявление заботы и отношения. «Как себя чувствуешь?» «Давай вызовем врача!» «Наплюй на все. «Давай я тебе помогу!» Как видите, каждая кнопка активирует набор речевых шаблонов и определенных действий. «А что же кнопка руководителя?» Кнопка руководителя очень сильно отличается от всех остальных. Она включает сухую, строгую и очень логичную в своих высказываниях личность. Какие мои планы? Почему не успели? Это нам не подходит. Идет отклонение от нормы. Мы ставим следующие задачи. Это будет эффективный метод. Посмотрите, все предложения либо вопросительные, либо повествовательные. Нет никаких восклицательных знаков. Нет чувств и заботы. Так и должно быть. Потому что бизнес – это механизм. А у механизма нет чувств. Управление механизмом тоже чувств не подразумевает. Только техничность. Да, у нас в бизнесе работают люди. И мы имеем с ними отношения. Но чувства здесь будут только мешать. Представьте, что в машине лопнуло колесо. Что вы делаете? Меняете колесо и едете дальше. Вы же не уговариваете проклотую шину? Ну, пожалуйста, останься со мной. Я уже к тебе так привыкла. И не рыдайте. Ах, какое негодное колесо. Все мне испортило. И почему оно так поступило? Я же к нему все эти годы хорошо относилась. Вы воспринимаете ситуацию как неприятную, но меняете колесо, потому что надо ехать дальше. Машина нужна исправной. Бог с ним, с этим колесом. Но как только какой-то сотрудник или клиент делает что-то выходящее за рамки наших представлений или правил, мы начинаем относиться к решению ситуации не технически, а эмоционально. Запомните, эмоции расходуют впустую время и энергию, а также не решают проблему. Оцените себя сейчас, как вы работаете с коллективом, какую кнопку чаще всего включаете. Подруги, заботливые и всепонимающие мамы? Маленького и зависимого ребенка или руководителя? Рассмотрим несколько ситуаций, которые часто приходятся в детском клубе. Таблица 9. Разбор распространенных ситуаций. Ситуация. Сотрудник отпрашивается в рабочее время к врачу, потому что болит рука. Кнопка подруги, мама, ребенка. Да-да, конечно. Сильно болит? Как я вас понимаю. Идите, а потом нам все расскажете. Мы справимся как-нибудь. Я за вас поработаю. Группу отпущу, поищу замену, клиенты поймут и так далее. Кнопка руководителя. Да, это неприятно. Вы нашли себе замену? Нет? Тогда лучше найти врача, который принимает в то время, когда вы не работаете. Ситуация. Сотрудник жалуется, что не успевает приготовить себе обед. Кнопка подруги мамы-ребенка. Ой, я как раз делала сегодня котлеты. Сейчас угощу. Вы знаете, я могу брать контейнер с домашней едой и для вас. Мне не сложно, я все равно в 5 утра встаю и сразу готовлю семье на целый день. Кнопка руководителя. На работу можно брать питьевые йогурты. У нас же есть под кулером холодильник. Помните, я на собрании рассказывала, что лучше из еды брать с собой на работу, чтобы не быть голодным и не смущать клиентов запахом пищи. Ситуация. Сотрудник говорит, что хочет зарплату в полтора раза выше. Кнопка подруги, мамы, ребенка. Внутренняя реакция. Но почему они все так со мной поступают? Что же делать? Как я без нее останусь? А клиентам что скажу? Ничего, пройдет время, я что-нибудь придумаю. А пока придется починиться и потерпеть. Кнопка руководителя. Внутренняя реакция. Да, не вовремя, но с ней и так были проблемы. Да и финансовые показатели по курсам не очень. Надо еще раз все просчитать, чтобы курсы были прибыльными и срочно везде дать объявление о вакансии. Курсы идут отлично, клиенты их любят. А педагога я найду получше и увеличу прибыль по данным курсам. Думаю, что на примере этих ситуаций становится понятно, как мыслит руководитель. С минимумом эмоций, технично. Просто решает задачу. Ответ в этих задачах всегда один. Бизнесу должно быть выгодно. Женщина всегда живет с эмоциями. Куда же их деть при управлении бизнесом? Просто отслеживайте, какая кнопка сейчас у вас включена. Пришли в клуб. Чем занялись? Смотрите отчеты или взяли кружку чая и болтаете с сотрудниками о жизни? Если второе, то друзья имеют право обидеться на вас, высказать свое мнение, замечание. «Мне сегодня не хочется. Завтра день рождения у мужа, и я не смогу. Ну, ты же понимаешь, какой он у меня. Я очень устала». Случается у вас такое? Если да, то это означает только одно – нужно срочно искать кнопку руководителя в своей голове. Она дана каждому при рождении. Чем чаще вы работаете с включенной кнопкой руководителя, тем отлаженнее у вас бизнес и тем больше прибыли. И свободного времени тоже больше. Я помогаю включить кнопку руководителя на своих тренингах. Сначала у руководителей клубов возникает легкое сопротивление с налетом ложного мазохизма. Пусть меня все раз но я хочу относиться к людям по-человечески. Да, у меня нет денег, но сотрудники получают нормально. А можно управлять людьми, но как-то без правил и требований, чтобы оставаться для них хорошей. Да, они отказываются работать у меня онлайн, но зато мы вместе ходим в баню по субботам, и у нас отличный дружный коллектив. После прохождения тренингов у руководителей клубов появляются совсем другие высказывания в чатах. Я теперь поняла, как надо выбирать коллектив. Я чувствую себя другим человеком. Во мне есть силы. Я начала делать по-другому и вижу результат. Бизнес – это корабль, у которого должен быть капитан. Четкий, умный, расчетливый. Вы видели капитанов у штурвала с эмоциями? Нет, только расчет. Корабль, которым управляет такой капитан, переживет любую бурю. У капитана есть и другие кнопки, но включает он их тогда, когда надо. Дома, в компании друзей, в гостях у родителей – При управлении кораблем горит зеленым только одна кнопка – кнопка руководителя. Есть эта кнопка и у вас. Она делает вас настоящим капитаном, руководителем своего бизнеса. Глава 4, часть 2. Правильные реакции в кризис или на стрессовые ситуации. В нашей жизни так или иначе происходят неприятные ситуации. К сожалению, мы от них не застрахованы. Неприятности могут быть ожидаемые, а могут быть и неожиданные. Конечно, мы на все эти события даем ответную реакцию, расстраиваемся, чувствуем упадок силы, не сразу понимаем, что нужно делать. Порой нас захлестывают эмоции. Гнев, обид, разочарование, страх и так далее. Это нормально. Эмоции более активные жители нашего мозга, чем логичные мысли. Эмоции легкие и подвижны, как дети, а мысли тяжеловесные и медленные. Поэтому эмоции опережают. Если мы увлекаемся нашими эмоциями, то они усиливаются в геометрической прогрессии и совсем не дают мыслям пробиться к сознанию. Приведу пример из жизни. Представьте, что вам ночью приходит смс от педагога. Он пишет, что завтра не выйдет на работу и больше в клуб приходить не собирается. Такая ситуация происходит достаточно часто у неопытных руководителей или у тех, кто так и не научился отбирать сотрудников. Что вы испытаете? Наверняка возникнет ощущение несправедливости, обиды на жизнь, усталость от решения всех этих бесконечных проблем, беспомощность маленькой девочки перед суровой реальностью жизни и так далее. Это эмоции и чувства. Если вы увлечетесь ими и поставите во главу угла, то будете рассказывать знакомым, писать посты в социальных сетях, мусолить свои чувства с утра до вечера, тем самым сознательно усиливая эмоции. Так происходит погружение в негатив. К сожалению, эмоции не способствуют решению проблемы, тут нужна логика, самая обычная логика. Но ваш фокус внимания сосредоточен на эмоциях и только на них. Ситуация раздувается до небывалых размеров, в результате страдает бизнес. Как я уже отметила выше, логика определяет успешность выхода из негативных ситуаций и сохранение вашей нервной системы. У меня в жизни случалось множество горестных и тяжелых событий, поэтому я прекрасно понимаю, как это – спать по два часа в сутки, не иметь физических сил для работы и плохо представлять перспективы своей жизни. Кроме того, были в самом начале построения бизнеса и такие стрессовые ситуации, как внезапный уход сотрудника, неожиданные проверки ГИД, налоговая инспекция, Роспотребнадзора. Из всех этих событий в семейной жизни и бизнесе я сделала вывод – все силы внутри нас. У каждого человека есть точка опоры, которая помогает справиться с любой ситуацией и не потерять себя и бизнес. Точка опоры всегда находится в области логики, разума и подразумевает какие-то действия. Мозг видит выход из разных ситуаций, и ему становится понятно, что надо делать. Если вы зацикливаетесь на своих отрицательных эмоциях, то идете по пути разрушения. Сначала вы их смакуете сами, потом с подругами, затем с психотерапевтом, и эта воронка вас засасывает. Вот уже и времени не остается, чтобы помыть полы и приготовить себе и семье что-то вкусное. Надо же разобраться с собой, своими чувствами, ведь я так переживаю. Считаю этот путь гибельным, потому что добиться положительных результатов помогают дела и поступки, которые заметны не только тебе, но и окружающим людям. Вот помыли полы, сразу стало чище. И это все видят. Написал пост в социальные сети – вот они буковки, а также лайки и комментарии подписчиков. Поэтому в любой кризисной ситуации надо включать логику, а не эмоции. Логика помогает определить конкретные действия. А действия решат ситуацию в благополучную сторону. Я очень часто рассказываю о методе последствий, потому что очень люблю его. Он помогает выстроить действия и увидеть их последствия. Не плюсы и минусы ситуации, а последствия. Давайте посмотрим, как работал метод последствий во время карантина в апреле 2020 года. У руководителей детских клубов было два пути. Первый – пересидеть карантин и дождаться привычной работы в офлайне. Второй – попробовать работать онлайн. Теперь рассмотрим последствия каждого пути. Если выбираем вариант «пересидеть», не будет никаких доходов. Непонятно, сколько времени продлится карантин и как из него потом будем выходить. Арендатор может не снизить аренду. Сотрудники будут просить зарплату, потому что надо на что-то жить. Можно отдохнуть и не стрессовать из-за нового вида работ. Можно потерять клиентов, которые уйдут к конкурентам в онлайн. Если это затянется надолго, придется закрывать бизнес да еще долги выплачивать и так далее. Теперь рассмотрим вариант выйти в онлайн. Придется изучать новое. Неизвестно, освоят ли сотрудники работу онлайн. Вполне возможно, будет доход. Смогу увеличить клиентскую базу. Изучу то, на что вечно не хватало времени. Смогу привлечь клиентов от конкурентов. Придется много работать. Сохраню своих клиентов. Возможно, придется потратиться на обучение. Освою новые методы работы и так далее. Когда вас накрывают эмоции и вы не знаете, что делать, лучше всего выплеснуть все на бумагу. Чего боитесь, что не нравится, что еще чувствуете. И обязательно записать разные варианты решения проблем. Когда рука пишет, рисует, мозг уже начинает искать оптимальное решение. И становится понятно, как будет развиваться ситуация в том или ином варианте. Поверьте, рассмотрев все способы, вы сможете выбрать лучшее решение. И еще... Будьте в себе уверены. Меня давно мучает вопрос, в какой момент человек решает, что у него ничего не получится. Почему у других получается, а у вас должно не получиться? На своих тренингах я рассказываю такую историю. На своих тренингах я рассказываю такую историю. 1994 год. После окончания института я жила в Новороссийске и работала учителем в начальной школе. В ноябре меня пригласила заведующая кафедрой педагогики и психологии начального обучения университета имени Герцена работать на кафедре. Я мечтала об этом несколько лет, и тут такое. Но! Во-первых, требовалась обязательная постоянная прописка в Питере. Ее сделать было практически невозможно. А во-вторых, совсем непонятно было, где я буду жить, на какие деньги снимать комнату или квартиру, и как вообще искать жилье. До этого-то все было проще, я была студенткой и жила в общежитии. Сомнения терзали меня. С одной стороны, случилось чудо, а с другой, смогу ли я решить все это, прописку, жилье, деньги. Мама сказала, хочешь ехать, рассчитывай на свои силы. Мы тебя выучили, помогали все институтские годы, а теперь попробуй сама. Ей все это казалось сплошной моей дурью. Я не спала ночами, надо было срочно принимать решение. Мне 23 года. И вот мысленно я представила, что захожу в ворота кладбища. Над воротами надпись ⁇ Кладбище неуверенности ⁇ Выкапываю ямку, кладу туда свою неуверенность, закапываю и ставлю табличку. Неуверенность Софьи Романовой. Конечно, сижу рядом с Холмиком и реву. Ведь мне ее жалко, она была со мной столько лет. Потом вытираю слезы и говорю, ты прости меня, ты столько для меня сделала. Ты так заботилась, чтобы я ничего опасного не сотворила. Но иногда все же приходится расставаться с любимыми и близкими. Я буду иногда сюда приходить, раз в год, наверное, и вспоминать, как я жила с тобой. Потом я оглянулась и увидела табличку. Неуверенность Марии Юдиной. 1966 год. О, так это мамина. Это когда она замуж за папу вышла. Вся деревня была в ужасе, что Маруся Юдина поехала к жениху Вадлер. А вот и папина. Анатолий Романов. 1951 год. Это когда папа из своей деревни поехал учиться в Томское военное училище. Ему было нельзя, он был дальтоник. Папа наплевал на правила и сделал то, что хотел. Я мысленно вышла с кладбища, написала заявление на увольнение в школе, взяла чемодан и подушку. Поехала в Питер. Все получилось. И жилье, и прописка. Неуверенность я иногда навещаю. Обещала же. Но надолго в том месте, где она теперь живет, не задерживаюсь. С детства не люблю кладбище. Развитие общества не обходится без кризисов. Они цикличны, это уже доказали экономисты. Каждые 6-7 лет новый кризис. И наш бизнес не застрахован от кризисов. Но если вы будете правильно, без эмоций относиться ко всем ситуациям, то сможете сохранить и свою нервную систему, и бизнес. Постарайтесь абсолютно все ситуации решать через задачи. Например, ситуация. Сотрудник увольняется посреди года. Первая реакция – сплошные отрицательные эмоции. А теперь решите эту задачу. Дано! Дети остаются без педагога по данному курсу. Нужное решение. Курс должен быть продолжен, нужен новый педагог. Решение. Сразу отмечу, что бизнес-задачи всегда можно решить разными способами. Первым. Данный сотрудник должен работать у вас, пока вы не найдете ему замену. Надо с ним это обсудить без эмоций, попросить о помощи с его стороны. Вторым. Срочно разместить вакансию во всех базах. Третьим. Позвонить знакомым руководителям и попросить одолжить сотрудника до конца года. Четвертым. Провести собрание и рассказать все коллективу. Может кто-то из педагогов сможет подхватить курс или у них есть знакомые педагоги. Пятым. Обзвонить клиентов и приостановить деятельность курса на две недели, пока идет поиск замены. За это ожидание подарить что-то клиентам и так далее. Что более действенно? Пустые эмоции или пять способов решения? чего вам станет спокойнее? Всегда и везде выбирайте действия, только они дают результат. Через действие проходит путь вашей мечте. Глава 3, часть 5. Почему онлайн раскрывает ваши возможности? Онлайн – это катализатор ваших возможностей. Вы можете считать себя самым обычным и зурядным человеком, но онлайн разобьет это мнение в пух и прах, как только вы попробуете работать в этом формате. Вот моя история. Как пришла идея сделать сайт с материалами для детского клуба, точно сказать не могу, так как это было в 2011 году. Скажу только, что я очень любопытная, меня всегда интересует жизнь других. Видно, где-то подглядело. До онлайна я уже вела семинары для педагогов и руководителей детского клуба. Мысль попробовать сделать сайт с полезной информацией меня совсем не пугала. Что тут страшного? Рисков-то никаких. Да, небольшие затраты будут, но не более того. То, что на сайте нужно давать полезную информацию, было понятно. А вот, а вот что продавать? Конспекты продавать было страшно. Вдруг конкуренты купят и будут тоже работать по ним. И тогда наш оффлайн-бизнес умрет. Тогда я решила попробовать продавать продукт 40 видов творческой деятельности. В него я вложила все свои учительские знания. Мне представлялось, что занятия в детском клубе должны быть разнообразными, а педагогу сложно искать разные креативные штуки для поделок. Тем более я обладала знаниями, как правильно делать рваную и мятую аппликацию, простили на и так далее. Сейчас все это кажется ерундой, а в 2011 году информации было не так уж и много, а конспекты вообще никто не продавал. Программист сделал нам сайт. Мы выставили этот продукт и через день его купили. Жаль, что не помню эту знаменательную дату. Одно могу сказать. Эти первые 400 рублей навсегда изменили мою жизнь. Мир широко открыл для меня новую дверь. Примерно в это время вышла и моя первая книга о работе детского клуба. Месяца через четыре я решилась и на продажу конспектов. Стали приходить восторженные отзывы, что, конечно же, было очень приятно. Втройне приятно, что теперь по нашим конспектам работают во всем мире. Детские культурные центры и сады в США, Японии, Турции, Израиле, Франции, Канаде, Казахстане, Киргизии, Молдове, Украине, Белоруссии и так далее. Не могу сказать, что онлайн-проект сразу дает тебе свободу. Нет. Это новый бизнес. Тут так же, как и при открытии оффлайн-бизнеса, сначала требуется поработать, чтобы сформировался костяк знаний. Приходится попотеть, но это того стоит. Как-то выступая на бизнес-конференции, я сказала, что мир онлайна дает человеку небывалые возможности. Ты открываешь себе такое, чего мог бы никогда и не узнать. Умер бы, а не узнал бы, на что способен. Это чувство словами не передать. Его понимают только те, кто уже живет миром онлайна. Здесь и самореализация, и признание, и деньги, и свобода, и, наверное, что-то еще. Есть, конечно, разные технические штуки, которым надо научиться, но можно и нужно взять в команду специалистов. Вложения в рекламу тоже необходимы, хотя лучше развиваться на первых порах через социальные сети. На это потребуется минимальный бюджет. Мир онлайна – это тоже школа, как и в любом бизнесе. Сначала идете в первый класс, где ничего не понятно, потом во второй, в третий, потом первоклассники смотрят вам в рот, потому что вы легко справляетесь с таблицей умножения, а вы сами потеете над синусами. Научиться в онлайне интересно во всех отношениях. Что может помешать вам выйти в онлайн и узнать новую версию себя? Страх новизны, поиск помощников, непонимание, чем можете заниматься в онлайне, перфекционизм, медлительность. Если вы сейчас раздумываете, идти в онлайн или нет, нарисуйте себе картинку будущего. Каким вы себя там видите? Говорит ли этот человек из будущего, чем он живет, что его греет? Это и будет ответ на ваш вопрос. Глава 4. Управление бизнесом. Глава 4, часть 1. Как включить кнопку руководителя в голове? У нас в голове много разных кнопок. Часть из них тесно связана с эмоциями.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 Что более действенно? Пустые эмоции или пять способов решения? От чего вам станет спокойнее? Всегда и везде выбирайте действия. Только они дают результат. Через действия проходит путь к вашей мечте. Глава 4, часть 3. Главное условие автоматизации бизнеса.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 Второй. Можно не бояться, что педагог не понравится в течение испытательного срока или передумает работу в детском клубе. Ведь система занятий при смене сотрудников не изменится. Придется всего лишь найти другого педагога. Четвертый. Можно не отменять занятия из-за того, что педагог заболел. Другой педагог возьмет конспект и проведет занятие, которое последовательно продолжает предыдущий. Четвертый.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 Деревянные яблочки, матрешки большие и маленькие на каждого ребенка, рабочие листы с нарисованным контуром двух яблонь, желтого и красного цвета. Вырезанные яблочки, по одному желтому и по четыре красных на каждого ребенка. Клей, массажное колечко, муляж яблоко или настоящее яблоко, мешочек, кубики, чечевицу или любую другую крупу, Рис, тазики, которые запрятаны счетные палочки, пластилин красного цвета и зеленого цвета, тарелочку, доски для пластилина, образец сплетенного педагогом яблок, образец слепленного педагогом яблочко, раздаточные листы с изображением красного и желтого цветочков, а также красный и желтый бабочек, фломастер, диск с музыкой, обрачи для пролезания туннель, массажные кочки и игровые спортивные модули.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 Репутация клуба хорошая, он неизменно дает гарантированные результаты, которые, конечно, обусловлены нашими программами и правильным отбором сотрудников. Глава 4, часть 4. Почему детские клубы плохо продают? В самом начале книги мы с вами определили, что продажи – третья важная составляющая нашего бизнеса. Услуги плюс привлечение плюс продажи равно бизнес. Детские клубы плохо продают просто потому, что руководители совсем не думают о продажах. Если в клубе нет клиентов, то обычный руководитель клуба, как правило, принимает следующие решения: Поменять ковер в рабочей комнате, потому что прежний уже староват. Купить новый аквариум. Клиентам это понравится, они будут ходить в клуб. Снять бумажных бабочек со стен и повесить детские рисунки. Купить где-то скрипты продаж. Поменять педагога сменить администратора, продать неприбыльный бизнес. Какое из этих решений относится к продажам? Никакое. Даже скрипты продаж не относятся, так как они составляются всегда индивидуально и под вашу целевую аудиторию. Проверьте себя по таблице 10 и проанализируйте свои ответы. Думаю, что ваши записи уже дали ответы на многие вопросы. Если продажи у вас не построены, значит, надо этим заняться. Иначе бизнес будет как недопеченный торт, несъедобен. Таблица 10. Чек-лист для анализа продаж в клубе. Вопросы в таблице. 1. Кто отвечает за продажи? 2. Ставите ли вы перед администратором задачи по продаже абонементов? 3. Ставите ли вы перед педагогом задачу по разработке плана? Четвертый ведете ли вы клиентскую базу 5 ли у вас сегментация базы 6 Пользуетесь ли СРМ? 7 считаете ли средний чек в клубе 8 вы являете ли клиентов, которые не ходят в клуб уже год? 9 Вы являете ли клиентов которые пользуются услугами других детских центров десятый? Считаете ли клиентов, которые покупают 1, 2 и более двух абонементов? 11. Что общего у ваших платежеспособных клиентов? Есть ли список общих характеристик? 12. Есть ли у администраторов шаблоны-скрипты для обзвона клиентов? 13. Кто выстраивает систему поиска новых клиентов? 14. Кто выстраивает систему возврата старых клиентов? 15. Собираете ли еженедельно, ежемесячно данные по каждому педагогу, приходу новых клиентов и оттоку занятий? 16. У кого из сотрудников лучше всего получается продавать? 17. Есть ли система подарков для клиентов? 18. Часто ли проводите собрания клуба? 19. Имеются ли в клубе руководства по продажам каждой услуги? 20. Имеются ли в клубе портфолио, фотокниги и так далее, которые демонстрируют клиентам ценность ваших услуг. Самое главное, что нужно понять, продажи ⁇ это помощь клиентам. У клиентов есть вопросы, нерешенные потребности. Если вы сидите в скорлупе и не продаете, не рассказываете клиентам о своих услугах, то вы поступаете плохо. Это все равно, что сидеть на бочке чистейшей воды, когда мимо вас идет жаждущий человек. Пить, пить. Вы понимаете, что у вас есть вода и ее не жалко, но стесняетесь сказать об этом человеку. А вдруг вы его планы собьете? Как вы считаете, когда вы звоните своим клиентам, вы проявляете назойливость? Вам действительно неудобно звонить? Пока размышляете, вот моя история. Одна из лучших новогодних елок в Москве проводится в замечательном театре N. Каждый раз, когда я оказываюсь в этом театре с детьми, я восхищаюсь безупречностью постановки и обещаю себе купить билет на ближайший концерт этих артистов. Меня переполняют положительные эмоции, я в восторге, но... Я уезжаю из театра, опять погружаюсь в свою рутину и вспоминаю о театре через год, когда надо подбирать новогодние спектакли для детей. А теперь подумайте, если бы мне позвонили и напомнили о ближайшем концерте или выступлениях. Если бы пришла смс со ссылкой на сайт, где вывешено расписание концертов и можно купить билет. Неужели я не была бы благодарна и не воспользовалась бы этим? Вот так и наши клиенты. Они приходят на мастер-классы, праздники, хвалят нас от всей души. Искренне обещают прийти на занятия, но почему-то не приходят. Ах, они такие сикие, не понимают, что мы их тут ждем, обещали же, что за люди. А у людей просто закончилась картошка дома. Кто-то заболел, надо проверять уроки, сын стал капризным и неуправляемым, у друзей в ближайшие выходные крестины и так далее и тому подобное. В общем, обычная жизнь. Мы были ярким эмоциональным пятном, на которое нападало, как осенние листья, много бытовых рутинных дел. И нас уже не видно. А детский клуб, как тот грибок, который сидит, от... который сидит под ворохом листьев и думает, «И что ж это они не идут плохие?» Поэтому надо брать в руки телефончик и осчастливливать своих клиентов внимание. Наверняка вы возразите мне, мы вот звоним, а они сбрасывают или говорят, чтобы потом перезвонили. А потом уже не хочется, неудобно влезать в жизнь клиента. На этот счет у меня есть еще одна история. Как-то в сентябре мне пришла реклама одного известного форума. Не успела я заполнить форму на лендинге и отправить ее, как раздался звонок от менеджера. Надо было купить билеты. Причем их стоимость была немаленькой по 30 тысяч рублей. Я отказалась. Сказала, что до мероприятия еще далеко, надо подумать. В течение двух недель мне настойчиво писали на e-mail. Всячески расхваливая мероприятие, периодически звонили. Тема формы мне была интересна. Сходить хотелось, но интересующий меня пакет был недешев. Звонки раздавались, я снова отказывалась. И вот в один из дней опять позвонила менеджер Диана. Сказала, что если придем вдвоем по этому дорогущему пакету, то получим скидку. И я как-то сразу согласилась. Поняла, что надо идти. Билеты оплатили, на форум сходили, остались довольны. Той же осенью на одной из конференций я слушала выступление руководителя компании, которая проводит этот форум. И знаете, с чего она начала свое выступление? «Там, где все проседают, мы сильны. Мы можем продавать». «Мы умеем звонить клиенту». Внутренне я с ним полностью согласилась. Еще бы. Ведь я сама лично отдала кругленькую сумму за участие в их мероприятии. И знаете, что важно? В день, когда я приняла решение, менеджер попала в мое настроение. То есть они звонят, а я статью пишу. Мне некогда. Отстаньте, у меня дело есть. Еще раз звонят. Я за рулем на сложном перекрестке без светофора. Уйдите, мне некогда. А в тот день я сидела в клубе, никуда не торопилась, и у меня было время выслушать менеджера. Как вам история? Только из нее надо сделать правильный вывод. Возможно, клиенту неудобно сейчас разговаривать с вами, но это совсем не значит, что ему не нужны ваши услуги. Продажи – это не звонки. Это было бы слишком узко. Не случайно о продажах написано множество книг. Есть книги, которые помогают понять психологию продаж. А есть книги, которые рассказывают уже о технологии продаж. Когда-то, начав заниматься бизнесом, я хотела купить волшебную таблетку. Решить проблему с туда заниматься продажами с помощью психолога. Мне казалось, что проблемы в моей голове. Ведь я из самой обычной семьи. Мама – педагог, папа – военный. В семье продажи разные сделки осуждались. Чрезвычайно активных людей называли не иначе, как делец, спекулянт. Пройдя пару тренингов, я поняла, что в голове ничего не меняется. Продавать я стесняюсь. И тогда я решила, что надо изучить продажи, понять, что это такое. И порча снялась сама собой. Оказалось, что никаких блоков в моей голове нет. Просто я ничего не знала и не хотела знать о продажах. Могла бы сходить еще на 150 тренингов по снятию психологических блоков, раскопала бы себе всю душу экскаватором, но ничего бы не поменялось. Это все равно, что снять психологический блок на таблицу умножения, вместо того, чтобы ее выучить. Результат будет только во втором случае. Поэтому я люблю рассказывать о продажах. Делаю отдельные блоки в своих тренингах, где я показываю, что продажи – это набор простых логичных действий. Это не вытягивание денег из людей, а демонстрация ценности наших услуг и помощь людям. Полюбите продажи, изучите их и вы узнаете, как по-настоящему могут быть благодарны вам клиенты. Глава 4, часть 5. Конкуренция по-честному. Конкуренция – один из актуальных вопросов нашего бизнеса. Когда я открывала первый клуб в 2008 году, детских клубов было мало, а сейчас их может быть 2-3 в одном доме. Например, на наш восьмиподъездный дом приходится 3 детских клуба. Что важно знать, когда работаешь в высококонкурентной среде? Сначала скажу, чего делать не надо. Первое. Нельзя вредить конкуренту. Это недобросовестная игра. Никогда не надо делать то, чего сам не хочешь получить в ответ. Второе. Не надо копировать конкурента. Вторые всегда будут хуже первых. Третье. Не нужно ежедневно просматривать страницы конкурента в соцсетях и изучать его приемы и мед. Изучать конкурента нужно планово, раз в год. Этого вполне достаточно. Четвертое. Нельзя заниматься глупостями, размышлять о том, что думает о вас конкурент. Если уж любите фантазировать, то лучше эту энергию потратить на написание сказок. Выхлоп будет продуктивнее. Пятое. Не надо принимать к себе на работу сотрудников из конкурентного клуба. Шестое. Не стоит насильно переманивать к себе клиентов, ругая при этом качество занятий конкурента. Седьмое. Нельзя недооценивать конкурентов. Да они не ленивые, глупая какая, никого у них нет. Конкурент – это всегда сильный игрок, имейте это в виду. Он может быть сильнее в области, о которой вы вообще ничего не знаете. А что нужно делать? Первое. Всегда ориентироваться на клиентов. Вы ведь для них работаете. Фокус внимания должен быть направлен не на конкурентов, а на клиента. Очень важно понимать свою целевую аудиторию. Часто участники тренингов говорят, я столько лет ночами не спала из-за этого конкурента, а после пары уроков поняла, что он мне совсем и не конкурент. Другая целевая аудитория. Между делом отмечу, что целевая аудитория – это не уровень платежеспособности населения, это более глубокое понятие. Второе. Уметь привлекать целевую аудиторию. Когда-то хорошо работали листовки. На момент написания книги эффективны социальные сети. Третье. Очень важно показать клиенту свой детский центр во всей красе. Не охаять конкурента, а показать себя. Продемонстрирую, как это делается на примере моего любимого курса «Школа скоростного интеллекта Могу сам» для детей 3-7 лет «Две ступени обучения». Этот курс был разработан мной в 2017 году, уже в сознательном бизнес-возрасте. То есть он создавался под потребности клиентов. Моя задача как руководителя – привлечь клиентов на данный курс и заполнить 6 групп по 6-8 человек. после конкурента идет что-то другое. Мне важно, чтобы клиенты пришли в мой центр и чтобы сформировались стабильные группы. Вот правила, которые помогают нам наполнить группы. Первое. Демонстрировать клиентам важные для них ценности, которые они получат от наших занятий. Курс «Могу сам» решает много развивающих задач. Развитие логического мышления, импровизации, формирование разных видов памяти, эмоционального интеллекта, способности к вариативности решения задач. Курс дает колоссальные результаты. Ну вот скажите, если рекламировать этот курс как «Развиваем у детей эмоциональный интеллект и вариативность мышления», родители будут на это реагировать? Нет. Для них это ценностью не является. Пройдет много времени, прежде чем обычный родитель начнет вкладываться в развитие эмоционального интеллекта своего ребенка. Что же тогда рекламировать? Что ценно для самого обычного родителя? Развитие памяти и внимания, и даже логическое мышление стоит уже на втором месте. Все понимают, что память – это очень важно. Большинство людей терпеть не могут учить стихи. А если мы продемонстрируем, что после нашего курса дети запоминают огромное стихотворение с первого прочтения, то родители захотят, чтобы их ребенок делал так же. Совершенно понятный и применимый навык. Хорошую память хотят иметь все. Хорошей памятью хвастаются. Второе понимать ценность продукта. Продажи будут хорошими только если ключевые люди, коммуницирующие с клиентом, преподаватель и чаще всего администратор, разбираются в том, какую ценность дает данный курс. Как раз для этого нужны скрипты под курс, в том числе закрывающие типовые возражения клиента. Третье. Курс должен быть эмоционально опредмечен. Когда ребенок и взрослый попадают на пробное занятие, их обязательно должно что-то зацепить эмоционально. Например, необычные пособия или игры. В курсе «Могу сам» такими крючками являются карточки лица для изучения эмоций, мешочек с загадками, кубик с эмоциями. Несмотря на то, что родителей заинтересовал курс по развитию памяти, им очень нравятся пособия, связанные с формированием эмоционального интеллекта. Красиво. Дома такого нет. Благодаря данным пособиям они понимают важность заданий на развитие эмоционального интеллекта. Особенно, когда видят, что ребенок в этом ничего не понимает. Четвертое. Курс должен быть интеллектуально отпредмечен. Помните, мы говорили, что в занятии должна быть серьезная часть. В курсе «Могу сам» это рабочая тетрадь по развитию межполушарных связей, тетрадь для решения логических задач и тетрадь для развития памяти, пиктограммы. Все серьезно. Сразу понятно, чем занимается ребенок на занятии. Результаты видны, как видны и перспективы работы. Тут даже ничего объяснять родителям не надо. Они просто смотрят тетрадь и понимают, что есть система. Пятое. Демонстрировать, что дети достигают на вашем курсе результатов. Для этого можно использовать разные форматы. Видеоматериалы, портфолио с работами детей и так далее. Шестое. Рассказывать родителям, какие еще задачи решает курс. Родители приходят на один и тот же курс с разными запросами. Да, мы привлекли их через курс по развитию памяти, но у каждой мамы есть приоритеты в развитии своего ребенка. Коммуникативные навыки, формирование лидерских качеств или интеллектуальная составляющая курса. Рассказывая о курсе, вы должны помнить, что нужно показать и эти моменты. Дети общаются, есть время для формирования уверенности в себе и так далее. Седьмое. Выстраивать любой курс таким образом, чтобы родители могли увидеть уникальность своего ребенка. Что нужно родителям? Подтверждение, что их ребенок молодец. Вспомните себя и своих детей. То самое лучшее на свете. А если об этом еще и другие скажут? Курс «Могу сам» у нас включен лист на развитие вариативности мышления чрезвычайно важное упражнение для развития мозга, формирующее нешаблонность мышления. Родители этот лист обожают, могут стоять и рассматривать его несколько минут. И знаете почему? Потому что каждый ребенок дает в нем свой ответ. Задание простое – найти три разных способа решения какой-то житейской задачи. Количество возможных ответов, конечно, гораздо больше трех. Дети придумывают очень интересные, порой уникальные ответы даже в три года. Родители уносят этот лист домой и бережно его хранят. Но он для них ценнее тетради по логике. На этом листе душа и мысль их ребенка. Проработайте любые свои курсы по данной схеме. И клиент тут будут ваши. Они поймут ценность ваших занятий. Одно дело привлечь клиента, и совсем другое сделать так, чтобы он купил курс. Дам еще несколько советов, Как ввести новый курс в работу клуба, если вам хочется отличаться от конкурентов каким-то интересным направлением? Лучше всего опробовать новый курс на небольшой группе ребят. И вот почему. Обязательно вылезут какие-то ошибки, недочеты, которые можно будет безболезненно откорректировать. Вы сможете отладить работу педагога по этому курсу. Вы сможете найти и отсмотреть несколько педагогов и выбрать лучшего, если под новый курс требуется новый педагог. Вы сможете собрать у своих клиентов отзывы об этом курсе и включить их в рекламу. Вы сможете получить первые результаты по этому курсу с пробной группой и затем демонстрировать достижения. Вы приобретете уверенность в востребованности данного курса, а при продаже абонементов уверенность очень нужна. Вы сможете подготовить массированную рекламную кампанию по новому курсу, понимая, что курс у вас крутой. Вы сможете набрать полные группы, если отправите смс старым клиентам с предложением нового курса с небольшой скидкой. Вы сможете грамотно составить расписание с учетом курса, понимая, какие клиенты его выбирают и почему. Чтобы не воевать с конкурентами по-мужски, насильно отбирая у них клиентов, лучше применить тактику заботы о клиенте. Это эффективнее. Мы обязаны показать свой клуб клиентам, которые посещают соседний клуб. Им у нас может понравиться гораздо больше. Вдруг ваш педагог быстрее подберет ключик к ребенку и научит его читать правильно. Ваша задача – продемонстрировать клуб во всей красе, а клиент сам выберет, куда ходить – к вам или к конкуренту. Кстати, очень многие родители водят детей на подготовку к школе в один клуб, а на английский язык – вокал в другой. Это распространенная практика. Надо говорить спасибо всем клиентам за то, что выбрали вас. И еще запомните, многие клиенты определяются с занятиями до декабря. И если вы проявите активность в этот период, то в течение года таким клиентам будете помогать вы. А если будете сидеть на одном месте ровно, то ваши конкуренты. На выбор клиентов сильно влияют отзывы о клубе. Их нужно выбирать правильно. Просто фраза «мне нравится этот клуб» не является продающей а отзыв должен продавать ваш клуб другим потенциальным клиентам. Поэтому просим родителей давать отзыв, которым было бы что-то из этого списка. Первое. Какую проблему они решали в вашем клубе? Например, ребенок был невнимательным, стал внимательный. Не умел общаться, стал общаться. Не умел и не хотел читать, научился и теперь ему нравится читать самому. Второе. Видео или фото, подтверждающее достижение ребенка. С кубком на сцене, выступление в садике, пятерки в тетради после школы внимания и так далее. Третье. Обязательно должны быть цифры. Например, выучил длинное стихотворение за 3 минуты. Читает теперь 40 слов в минуту и так далее. Четвертое. Результаты до и после. Тоже фото и видео. Писал плохо, стал писать хорошо. Не знал цвета, спустя 8 занятий знает. Еще раз прослушайте данную главу. Вся наша конкурентная борьба абсолютно добросовестная и честна. Она направлена на клиента и решение его задач – оказание помощи людям. Вот такая клиентоориентированная стратегия является самой лучшей и самой эффективной в конкурентной борьбе. Глава 4, часть 6. Как увеличить клиентскую базу с помощью развлекательных мероприятий. Хорошо, когда детский центр ассоциируется у клиентов не только с развивающими занятиями, но и с развлечением. Все дети обожают развлечения. Родителям очень удобно приводить на развлечения своих детей в знакомое место неподалеку от дома. Праздник, мастер-класс, кукольное представление – отличное развлечение, которое может стать магнитом для новых клиентов и поддержать лояльность старых клиентов. Давайте сначала решим, платный праздник будет или бесплатный. Если проводите мероприятие на территории клуба, то обязательно платный. Если на улице – бесплатный. Праздник может стоить недорого, а может и дорого, в зависимости от его формата и вашей целевой аудитории. Билеты клиентам стоит продавать в любом случае. Теперь посмотрим на праздник как на средство привлечения клиентов. Праздник – отличный первый шаг в двухшаговых продажах. То есть вы не сразу говорите «приходите ко мне в клуб на занятия», а приглашаете просто на праздник, после чего продаете свои занятия. Двухшаговые продажи хороши тем, что люди уже устали от прямых продаж в лоб и активно защищаются. Поэтому сначала мы показываем с помощью праздника, насколько мы хороши, как у нас уютно, а потом уже утепленным клиентам предлагаем наши услуги. Прийти на занятия, отметить в клубе день рождения и так далее. Как правильно приглашать на праздник? Первое. Сначала надо понять, какой праздник будет привлекательным. Один из любимых осенних праздников – Хэллоуин. Дети обожают его. У нас билеты на этот праздник раскупаются мгновенно. Если это какой-то осенний сценарий для малышей, то придумайте интригующее название. Как белочка чуть в спячку не впала. Осенние приключения зайки и мишки. Осенняя сказка. Второе. Поставьте праздник в расписании так, чтобы у вас был запас времени на продажу билетов – от двух недель до месяца. Третье. Проявите активность в наборе детей. Сделайте флайеры с рекламой праздника и отправьте педагогов к детским садам. Задача – раздать в день не менее 200 флайеров. Лучше идти утром, так флайеры, а также флажки детям можно раздать в течение часа. Кроме того, обязательно таргетированная реклама в социальных сетях по геолокации. Чем больше охватите людей, тем лучше. Помните, что все дети не придут, и многие не откликнутся. В нашем случае хорошо, если из 200 флайеров будет порядка 60 звонков. Билет на праздник могут купить человек 10-15, не более. Это нормально. Не жалейте о потраченном времени на раздачу флайеров. Даже те клиенты, которые вам не позвонили, получили информацию о клубе. В следующий раз они встретят рекламу вашего центра и отреагируют. Таков закон рекламы, он работает всегда. Сделайте смс-рассылку по клиентам, которые давно не посещали клуб. Спящим клиентам. Праздник – отличное средство, чтобы вернуть части этих клиентов. Нужно ли дарить подарки на праздники? Наличие подарков зависит от формата и темы праздника. На новогоднем празднике, конечно, без них не обойтись. Я знаю детские центры, которые проводят праздники за 700-900 рублей и дарят детям неплохие подарки стоимостью 500-100 рублей. Такие подарки заказываются оптом заранее. Но праздник вполне может закончиться и мастер-классом. Тогда ребенок уйдет из вашего клуба с какой-то поделкой. Важно помнить правило полных рук. Ребенок должен уходить из клуба после праздника с чем-то в руках. Это может быть и шарик. То, что ребенок держит в руках, является продолжением положительных эмоций, полученных в вашем клубе. Так частичка клуба оказывается в доме клиента и напоминает о вас. То будет проводить праздник или мастер-класс. При наличии хорошего сценария и активных педагогов праздник можно провести своими силами. Мы, например, новогодние и некоторые другие праздники проводим только так. Детям очень нравится видеть своих педагогов в роли лисички или снегорочки. Они потом так и бегут на занятия к зайчику, снежной королеве или снежинке. Тем более, что в таких домашних праздниках не бывает избитых аниматорских штучек. Мастер-классы проводим практически всегда силами педагогов. Можно пригласить на праздник и знакомых аниматоров. Они тоже подходят для реализации наших целей. Главное, чтобы аниматоры были проверены заранее, и вы точно знали, что сбоев в программе не будет. Надо ли украшать помещение к празднику или мастер-классу? Украшение создает эмоции. Шарики в этом случае выручат всегда. Причем не обязательно закупать или надувать дорогие гелевые шарики. Можно быстро накрутить цветочки из четырех шариков, которые добавят яркости к праздничному рабочему помещению. Информацию о том, как сделать украшение шаров, можно найти в интернете. Сначала, возможно, получится не все, но вы быстро освоите профессию аэродизайнера. Шкафы можно закрыть красивой тканью или полисилком, и интерьер клуба мгновенно преобразится. Расскажу, как мы украшаем клуб к Новому году. У нас с 2008 года накопилось много коробок с шариками, ветками, гирляндами и так далее, не говоря уже о костюмах. Шторы специальные новогодние шили чтобы полностью менять обстановку на празднике. Поначалу мы использовали только елочные гирлянды и полисилк. Полисилк – удобный бюджетный материал, его можно много раз использовать для бантов и других объемных украшений. Из него мы делали даже шторы. Потом мы разбогатели и стали делать новогодние фотозоны, инстарамку, да и украшения купили побогаче. Приглашали дизайнеров. Один минус – это все стоит денег. В Москве немалых. Уже много лет, как я не занимаюсь украшением клуба. У нас есть фотобанк дизайнерских украшений нашего клуба, и сотрудники просто используют эти фотографии. Так как разных шариков и коробок у нас много, то елки и елочные гирлянды получаются каждый год разные, но всегда красивые, так как мы не нарушаем принципов, отработанных дизайнерами. Типовой подход к украшению совсем не значит, что мы к празднику относимся равнодушно. Что-то докупается, перевешивается по-другому, чтобы в клубе было тепло, уютно и красиво. Чтобы праздником пахло и для меня, и для клиентов. Новая комбинация из игрушек всегда внесет разнообразие в интерьер. Наша клубная кладовка – это сокровищница Деда Мороза какая-то. Огромные коробки от принтеров, полные всего. Шляп огромных пиц, сон с диаметром метра три – Тортов с отлепляющимися свечками и так далее. Еще есть, конечно, елка и штук 5 маленьких елочек. Множество елочных гирлянд, игрушек и всяких украшений. Сказка стоит дорого. Но клиенты это очень ценят. В самом начале работы детского клуба я догадалась, подсмотрев у одного театра, как можно снизить затраты на новогодние праздники. Гонять сказки по кругу. На шестой год сценарий повторяется. Например, каждые шесть лет в нашем клубе идет новогодняя сказка «Снежная королева». Костюмы все есть, сценарий и реквизит тоже. Наша задача только заново отрепетировать сценарий. Немного остановлюсь на украшении клуба шариками. Тема воздушных шариков сейчас неразрывно связана с экологией. Сейчас уже все знают, что гелевые шарики вредны для природы. Из-за того, что люди запускают шарики в небо, гибнут животные, приняв яркий объект за что-то съедобное. В некоторых странах запуск воздушных шариков в небо запрещен. А что нам делать? Надувать или нет? Дети так радуются воздушным шарикам. Про шарики на палочке мы такие дарим детям на день рождения. Понятно, это безопасно. А вот гелевые. Мы заказываем гелевые шарики на праздники, но вместе с шариком выдаем деткам флаер и обязательно говорим ребятам и родителям, что выпускать в небо шарик не стоит. Пусть он поживет дома у ребенка и порадует его, а в небе ему будет совсем одиноко. Вот стихотворение Светланы Игнатовой, которое мы размещаем на флайере. Используйте его и у себя в клубе. «Шарики любят и мамы, и дети, с ними играют все люди на свете». Но выпускать шарик в небо не нужно, ведь для природы он не игрушка. Звери его по ошибке едят, этим опасен он для зверят. Лучше ты дома в шарик играй, птицы-зверюшек оберегай. Немного о технике надувания воздушных шариков. Сначала мы надували шарики сами, это было ужасно. Ручной насос меня плохо слушался, да и завязывать хвостик без нитки у меня не получалось. Пальцы пухли от мозолей. Потом мы догадались купить электронасос. И дело пошло быстрее. К электронасосу специальный кубик с отверстиями, чтобы шарики были ровными. Долгое время, кстати, мы пользовались келевыми баллонами. Так выходило гораздо дешевле. Это тоже было ужасно. В выходной день мы ехали далеко-далеко в специальный магазин с двумя пустыми баллонами, обменивали их на полные. Приходилось задействовать мужей, так как баллоны достаточно тяжелые. Уходило полдня по московским дорогам. Потом оказывалось, что на каком-то баллоне вентиль плохо откручивался. Руки становились красными, как у рака. Мозоли появлялись на ладонях мгновенно. Гелевые баллоны, кстати, по нормам пожарной безопасности еще надо правильно хранить. В конце концов, я стала просто заказывать шарики для больших праздников в интернет-магазине. Да, это стоит денег но и время экономит. А как известно, время – деньги. В клубе хранятся запасы шариков, которые администраторы надувают насосом и дарят ребенку при поздравлении с днем рождения. Как часто имеет смысл проводить праздники и мастер-классы? Лучше, если праздники будут проводиться каждый месяц. Праздники могут быть сезонными. Осенняя сказка, веснянка. Могут быть народными и государственными. Новый год, Масленица, День защиты детей. Тематическими – праздник бантиков, пижамная вечеринка, праздник сладкоежек. Обязательно составьте таблицу проведения праздников на весь учебный год. В ней должны быть следующие графы – название праздника, дата, цель праздника, возраст детей, кто будет проводить, стоимость билета, как привлекаем детей, подарки, реклама для родителей. Таблицу можно расширить, добавив графы ответственные за рекламу, планируемая оплата за проведение праздника и так далее. Сценарии праздников и конспекты с мастер-классами вы сможете найти на нашем сайте www.tвойклуб.ru. Самое главное это не просто проводить праздники, мастер-классы и кукольные спектакли в клубе, а собирать контакты клиентов и вести их дальше по воронке продаж. Обязательно заносите все контакты в программу учета клиентов. Тогда вы сможете отслеживать дальнейшие движения клиента. И еще пару слов хочется сказать о роли руководителя в организации праздника. В 2008-2011 годах я была активным участником всех праздников, потому что очень тяжело было отделить роль педагога от роли руководителя детского клуба. Плоть до 2011 года я была то лисичкой, то кошкой. Причем даже мысли не возникало, что могу ими и не быть на Новый год. Я же педагог. Предновогодний марафон состоял из массы дел. Купить и упаковать подарки детям. Написать сценарий, купить к нему костюмы. Купить и изготовить своими руками реквизит. Купить украшения нарядить клуб. Купить в магазине шарики и надуть их перед праздником. Отрепетировать елки и отыграть елки. Проконтролировать всех и подарить подарки сотрудникам. Замесить тесто, если это было нужно по сценарию. Подготовить конкурсы к корпоративу. Купить еду корпоративу и провести корпоратив. Работать обязательно 30 декабря до 21.00. Упасть дома 31 декабря на диван и понять, что к домашнему празднику ничего не готово. И хорошо бы нарядить елку дома. Играть лисичку или кошку – это святое. Казалось, что никто лучше не сможет это сделать. Я ведь детей всех знаю, так как работала администратором. Знаю их реакции. И родителей поименно. Кстати, в моей функции еще входило включать музыку во время праздника. То есть, то есть играя лисичку, подходишь к шкафу и включаешь-выключаешь музыку. Сбиться нельзя. Так бы и плясала до 50 лет, если бы не беременность в 41 год. Тут уж решила поберечь себя. Со скрипом встала на музыку. И страшно переживала. Было ощущение, что меня сняли с пьедестала. Все. Никому не нужна. Старая полена. Все пляшут с детьми, а я стою у пульта. Тоже приплясываю, конечно, но все не то. А потом и на музыке уже не стояла. Смотрела со стороны. Сейчас понимаю, что организаторам быть важнее. Сохранилось фото с серьезным лицом лисички, которая оценивает игру своего сотрудника. Это лицо директора. Ты ведь и лисичка, и режиссер, и директор, который отвечает абсолютно за все. Лучше все-таки оставаться в одной роли, в роли руководителя. Для всех лучше. Тогда праздники будут проводиться по плану, контакты клиентов собираться, а абонементы продаваться. Глава 4, часть 7. Как легко управлять бизнесом с первого дня. Управление детским клубом можно сравнить с управлением корабля. Руководитель бизнеса – капитан. Он знает, куда и зачем плывет его судно. В подчинении у капитана находится команда, которая беспрекословно его слушается. В команде есть, вся... В команде есть своя иерархия. Кто-то драет палубу, кто-то отвечает за бесперебойность работы аппаратуры. Но главный на корабле один человек – капитан. Теперь представьте, если капитан бегает по кораблю и выполняет еще тысячу дел. То швабру схватит, чтобы палубу отмыть, то тряпочку, чтобы пройтись по углам, потом бежит вниз проверить, как работает техника, заглянет коку и приготовит обед, как картинка. А теперь посмотрите на лица команды такого капитана. Что на них написано? Уважение к капитану? Восхищение его суперспособностями? Или насмешка? Как капитан выглядит в глазах своей команды? Будет ли она его слушаться? Или подбросит еще работы, а вечером громко обсмеет своей тесной компании, чтобы утром потребовать денег побольше? Если вы уже руководите детским клубом, то проверьте, какой вы капитан. Для этого посчитайте, сколько должностей и обязанностей вы сейчас тащите. Заполните все графы таблицы 11. Таблица 11. Подсчет объема выполняемой работы. Столбцы. Должность, обязанность, зарплата, кто делает сейчас. Строки. Руководитель, управляющий, бухгалтер, администратор, педагог, уборщик, копирайтер для соцсетей, маркетолог, менеджер по продажам, фотограф для соцсетей, таргетолог, аниматор, промоутер, дизайнер, программист. Если вы только задумываетесь об открытии детского клуба, то вам сразу надо понять, каким вы будете капитаном. Какую роль будете играть? Бизнесом управлять легко, если не взваливаешь на себя лишние обязанности. Ни одна лошадь не побежит быстро, если телега перегружена. Что же говорить о руководителе женщине, которая по совместительству еще и мама, и жена, и к тому же хочет остаться красивой и ухоженной? Капитану нужно заниматься только своими делами. Вот обязанности руководителя детского клуба. Выстраивать стратегию бизнеса. Осуществлять финансовое планирование. Анализировать, составлять управленческий учет, контролировать деятельность сотрудников, анализировать конкурентов, отслеживать и внедрять новинки в бизнесе, развивать личную эффективность, общаться с бизнесменами, директорами школ, администрацией района города, вдохновлять и мотивировать коллектив, заниматься развитием бизнеса. Обратите внимание, что в список обязанностей руководителя клуба не входят закупки, написание сценариев, проведение мастер-классов и так далее Только управленческие и контролирующие функции. Из чего будет построен ваш корабль бизнеса? Что надо сделать, чтобы он сразу поплыл и не утонул при небольшом волнении на море? Ваши задачи. Понять структурные компоненты бизнеса и его элементы. Набрать сотрудников, которые слушаются своего капитана. Иметь полностью готовые методики для проведения занятий и сценарии для проведения развлекательных мероприятий. Иметь финансовый план, который является навигатором для вашего корабля. Знать, что отчеты за каждый день, неделю, месяц обязательны. Они позволяют вам понять, отклоняетесь вы от курса или нет. Исправны ли механизмы. Понимать продажи и организовать их в детском клубе. Заниматься привлечением клиентов и находить необходимых специалистов. Регулировать отношения с клиентами с помощью правил. Иметь все необходимые документы. Осуществлять планирование по месяцам и на год. Конечно, капитану помогает команда. Я уже много говорила о сотрудниках. Они имеют решающее значение для успешности вашего бизнеса. Правила успеха построения самоуправляемой команды. Первое. Отбирать людей до тех пор, пока в команде не останутся только положительные герои. Второе. Выстроить четкую иерархию подчинения. Третье. Иметь в команде больше педагогов-универсалов, а не узких специалистов. Четвертое. Иметь конспекты занятий и методики для ведения занятий в детском клубе. Пятое. Иметь портал с инструкциями, в том числе видеоинструкциями для сотрудников. Шестое. Организовать обучение сотрудников. Седьмое. Иметь систему контроля сотрудников, контрольной точки. Восьмое. Не переживать по поводу того, что не сидите в клубе с утра до вечера. Очень важно всегда идти вперед и не оглядываясь. Из прошлого брать только успешный опыт. Если будете зацикливаться на прошлом, оно будет забирать энергию. Вот пример, когда руководитель вынужденно застревает в прошлом. Как и в любых отношениях, у нас у руководителей клубов тоже есть бывшие сотрудники. У меня в сейфе хранится толстая папка с надписью «Уволенные». Папка «Пухлая припухлая» еле помещается на полке. Большая часть личных дел в этой папке светлые. Это мои любимые сотрудники, которые работали в клубе, а потом уволились по какой-то весомой причине – Переехали в другой район Москвы или другую страну, родили ребенка и решили не выходить на работу. А другая часть те, которые мотали мне нервы. В основном вымогатели. Им казалось, что они весь бизнес тянут на себе. Таких, которые прям сильно изводили, конечно, не было, потому что я себя все-таки люблю. Но некоторые приходили и ныли по поводу повышения зарплаты на 24 рубля. И сидели, высиживали рядом со мной, пока я эти 24 рубля не прибавлю. Но отрабатывать им эти 24 рубля совсем не хотелось. А еще были те, кто сомневался в моей компетентности. Ошибок в плане набора сотрудников было сделано немало. Папочка мне об этом напоминает. Со временем у меня выработался лисенюх нюх на тех, кто хочет по-хозяйски покопаться в финансах нашего клуба. Руководители детских клубов часто сталкиваются с тем, что бывшие плетут интриги. Как реагировать? Мне кажется, что плохих бывших надо сложить в черненькую папочку и спрятать подальше в сейф. Личные дела бывших по закону выбрасывать нельзя, похоронить в своей памяти. Можно даже помянуть, чтобы не оттягивали время и энергию. Наша энергия конечна, и мы либо тратим ее на себя и развитие бизнеса, либо на плохих бывших. На них тратить время нерационально. Если уволенные сотрудники плетут интриги, значит они как вампиры хотят вашего внимания. Связь с ними не разорвать до тех пор, пока будете давать им это внимание. По сути, вы берете круг, на котором написано 24 часа жизни. Достаете ножницы, отрезаете часть своего времени и протягиваете этот кусок времени, словно тортик своим бывшим. Плохим бывшим. Неужели они это заслужили? С 2011 года я и моя команда делаем все, чтобы облегчить жизнь руководителям детских клубов. Мы создаем методики, обучающие курсы для педагогов и руководителей, пишем сценарии праздников и изучаем бизнес. Абсолютно все проверяется на практике, на базе моего детского центра, который существует и приносит прибыль с 2008 года. Имея готовые рецепты, вы сможете заниматься творчеством и получать удовольствие от бизнеса, Ведь вам не придется заниматься рутиной. Глава 4, часть 8. Умейте заботиться о самом главном человеке в бизнесе. Как-то в социальной сети я прочитала пост, который меня напугал. Если не ошибаюсь, он назывался «Жизнь после смерти». Руководитель одного из детских клубов рассказывала, как работала на износ, как организм кричал и плакал, а она его не слышала, споломала, Все время откладывала отпуск, как накрыла в самолете от стресса, что неожиданно уходит педагог. Пост меня потряс своей откровенностью и ужасающей правдой. Ведь так многие работают. Но давайте представим себе такую ситуацию. Мы садимся за руль машины. Едем сначала по асфальту, потом сворачиваем на грунтовку. Дорога портится, а мы скорость не снижаем. Машина подскакивает, подскрипывает, но едет. Где-то буксует. Внутри салона начинает попахивать женом сцеплением. Нам наплевать, надо же ехать. Что с ней будет с машиной? На дороге попадаются ямы. Мы подскакиваем со всего размаху брюхом, шлепаемся дорогу и едем дальше. Руль же не очень слушается. Педаль газа тоже. Загорается красная лампочка, что бензина мало. Очередная большая яма останавливает машину навсегда. Мы из нее выходим. Зло бьем по колесам, подвела зараза, до места назначения так и не доехала, а ведь осталось всего ничего. Смотрим на машину, стоит старая развалина, покосившаяся в разные стороны колеса, грязная и замызганная, никому не нужная вещь, только организм не машина. Из него не выйдешь и не пойдешь дальше пешком. Даже самый обыкновенный автомобиль требует заправлять хорошим бензином. А раз в год обязательно проходить техосмотр и отдыхать. И заметьте, чем больше у автомобиля пробег, тем больше он требует внимания и ухода. Вот так мужское сравнение получилось для нашего женского бизнеса. Поэтому хватит непрерывно бегать. В бизнесе тогда бывает все хорошо, когда хорошо во всех остальных сферах жизни, в том числе в семье. В бизнесе работают головой. Нужно думать над тем, что и как сделать эффективнее. И кому какие функции можно поручить, чтобы времени на сон, книгу, еду и детей оставалось больше. Но при этом были бы деньги на путешествия и разные креативные затеи. И время на то, чем любите заниматься. Вязать, шить, читать книги и так далее. Ваша задача – планировать отдых. Планирование вообще начинается с отдыха. Потом уже смотрите, когда будете решать необходимые бизнес-задачи. Во время запланированного отдыха работать запрещено, как бы ни хотелось. Работать во время отдыха – плохая примета, в бизнесе не будет денег. Вот еще несколько советов, если вы сейчас находитесь в загоне. Первый. Загон нужно остановить, ни к чему хорошему это не приведет. Посыпется здоровье, решения будут приниматься неправильно. Лучшее решение в данной ситуации – отдых со сменой обстановки на неделю. Если есть возможность, то нужно уехать за границу. Нет такой возможности – езжайте в пансионат, на базу отдыха или к родственникам в деревню. Важно сменить картинку. Второе. Состояние в загоне возникает, когда не расставлены приоритеты. Все дела кажутся важными. Вы их никому не можете поручить. Все пытаешься делать сам, но не успеваешь, потому что это нереально. Каждое дело занимает какое-то время, и его нельзя прокрутить, как на ускоренном просмотре. Если расписать все дела по времени, они просто не влезут в сутки. А вы их записываете в ежедневник – и требуете от себя невозможного. Третий. Что выделить в качестве приоритета? Сотрудников и клиентов. Вот что. Займитесь тем, что реально нужно клубу. Сотрудниками, причем лучше универсальными. Не нашли шахматиста? Забудьте про шахматы. Нет вокалиста? Ну и бог с ним, не будет вокала. Вы запросто выживете и заработаете денег на курсах, которые ведут универсальные педагоги. Раннее развитие, лепка, рисование для детей до 7 лет, подготовка к школе. Наш восхитительный курс пользуется популярностью в мире. Школа скоростного интеллекта «Могу сам» и так далее. Если убрать из нашего расписания все курсы, которые ведут специалисты, клуб не дрогнет. У нас отстанется чтение, путешествие вокруг света еще много всего. Поэтому еще раз повторю. Прежде всего, нужны универсалы. Педагогов можно брать молодых, 22-летних. На сайте у нас есть онлайн-обучение. За 5 дней новички пройдут все основы, еще и сертификат получат. Базы клиентов заниматься надо самому. Пока вы сидите и выбираете в интернет-магазине красивые деревянные морковки для занятий, дети разойдутся по другим клубам. И будут у вас морковки без детей. Дети нужнее. А морковки можно вырезать ночью из картона, кстати. Поэтому всем, кто заходит, надо продавать абонементы и искать новых клиентов. Знание рекламы важнее морковок и других методических пособий. Выйдите к людям на улице, детские площадки и зовите в клуб. Четвертый. Никогда нельзя забывать о себе и своем теле. Каждый вечер вы должны принимать ванну-душ, читать художественную литературу или смотреть любимый фильм. Нужно пить чай с мужем и с детьми, убрав телефон куда подальше. И спать ложиться не позже 23 часов. Многие мне возрасят, вы ничего не понимаете. Вам легко, вы столько лет в бизнесе, а у нас тут такое. На самом деле у всех все одинаково. Мозг должен получить время для обработки информации. Запомните это. Чем больше вы себя загружаете, тем делаете хуже. Мозг работает, когда вы спите и когда отдыхаете, а вы лишаете его этой возможности. Заставьте себя пойти в ванную с мыслям «Софья сказала». Результат будет шикарный. Увидите сами. Мир, бизнес и детский клуб не рухнут. Наоборот, все упорядочится. Пятый. Замените картинку на экранах гаджетов на ту, что является вашей целью. Хотите отдохнуть в Италии или купить дорогую машину? Именно это и должно быть на экране. Вы будете очень часто смотреть на свою цель, а это нам и нужно. В подсознание будет загружаться новая программа, и мозг начнет работать над решением задачи. Шестой. Один раз в неделю обязательно смотрите мотивирующие фильмы, в которых рассказывают автобиографии успешных людей или показывают модель достижения успеха. Такие фильмы дают энергию. Если не любите кино, то читайте автобиографические книги или истории развития компаний. Это очень интересно. Вы увидите, что абсолютно у всех компаний случались провалы, но руководители нашли эффективное решение и добились успеха. Седьмой. Точно определите время, когда у вас обычно повышенная работоспособность. Отведите это время на выполнение самой важной задачи. Одной. Не расплывайтесь на много задач. Если вы будете решать по одной задаче каждый день, то будете стремительно двигаться вперед. Восьмой. Выделите день неприятных дел. Я в такой день складываю все в кучу. Потом собираю силу воли и пошло-поехало. Можно стирать белье каждый день, либо за день перестирать гору белья. предпочитая гору, так как появляется чувство героического поступка. Девятый. На время серьезной работы нужно убрать телефон из поля зрения и отключить звук, чтобы нигде не гудело и не позвякивало. Сначала будет чего-то не хватать, руки будут чувствовать себя неспокойно, но потом привыкните и начнете работать в 100 раз эффективнее. 10. Напишите список всех своих дел. Подчеркните, что можно делегировать. Рядом напишите, кому можно поручить это дело. Приведите мысль в действие. Если вы не будете заботиться о себе, то очень скоро произойдет эмоциональное выгорание. Бизнес станет ненужен. Придется долго и дорого восстанавливать свой организм, свою машину. Помните ту развалину, о которой я говорила выше? Каждый день вечером оценивайте по 10-бальной шкале, насколько вы заботитесь о себе. При высоких баллах бизнес всегда набирает обороты. Заключение. Как научиться не усложнять свою жизнь? Быть руководителем бизнеса это совсем не то, что быть просто наемным сотрудником. Наша работа не заканчивается строго в 18.00. Бизнес-мысли, словно маленькие монстрики, настойчиво лезут в голову во время маникюра, приготовления борща и проверки уроков у ребенка. Бизнес уютненько поселился внутри нас и живет с нами все 24 часа в сутки. Очень преданный нам, товарищ. Чтобы сохранить гармонию между тремя важными сферами, я сама. Плюс бизнес, плюс семья-дом. И получать удовольствие от бизнеса и жизни нужно овладеть новыми навыками, которые не применялись раньше. Вот эти навыки. Первый. Умение правильно ставить цели, созвучные самой себе. Если цели поставлены верно, то Вселенная начинает нам давать огромное количество энергии на их достижения. Мечты очень быстро становятся реальностью. Разберитесь со своими истинными целями и ценностями. Второй. Умение управлять людьми. Без этого умения невозможно делегирование обязанностей дома. Управление людьми дает возможность делать кучу дел одновременно, чужими руками. И дарит нам массу свободного времени для приятных дел. Третий. Самодисциплина. Это качество позволяет каждый день получать видимые результаты и двигаться вперед. И оставляет нам очень много свободного времени на творчество, семью, детей и уход за собой. Четвертый. Денежное мышление. Как только бизнес начинает приносить недостаточно денег, он становится телегой, которую очень тяжело тащить. Хочется бросить. Мы же женщины. Тяжелый физический труд не для нас. Умение сфокусироваться на деньгах, отделять денежные проекты от тех, которые просто нравятся – важнейший навык для бизнес-леди. Пятый. Умение быть в тонусе. Наш жизненный аккумулятор надо вовремя подзаряжать. Энергия – основа успеха и удовольствия в жизни. Если владеешь навыком подзарядки, то жизнь меняется на качественном уровне. Нужно всегда помнить, что успешность бизнеса зависит только от вас. Если что-то не получается, значит вы пытаетесь действовать старыми методами. Противитесь необходимой трансформации. В жизни и бизнесе все гораздо проще, чем кажется. Очень важно не усложнять ситуацию и не добавлять лишних эмоций. Вопросы решаются значительно легче, если выстраивать логические схемы. Вот основные моменты, которые помогут вам в решении задач по бизнесу. Первый. Бизнес должен приносить владельцу деньги. Второй. Большинство моментов в бизнесе должно быть автоматизировано. Третий. Бизнес должен быть максимально независим от конкретных людей. Четвертый. Владелец должен получать удовольствие от бизнеса. Пятый. У владельца должно быть достаточно времени на отдых, семью и себя, а также на развитие бизнеса. И, конечно, самое главное, всегда и во всех ситуациях верьте в себя.